Астрид Лингрен «Суперсыщик Калли Блумквист рискует жизнью» Читает Лина Музырь «Суперсыщик а л л и Блумквист рискует жизнью» «Ты не в своем уме, — сказал Андерс, — «Ты абсолютно не в своем уме!» «Опять размечтался, валяешься тут» «Тот, кто был абсолютно не в своем уме, — Быстро вскочил с зеленой лужайки и оскорбленно уставился на парочку у забора. Светлая, как лен, челка свисала ему на лоб. «Миленький, добренький, славный Калле», — сказала Ева Лота. «У тебя будут пролежни, если ты не прекратишь изо дня в день валяться под грушей и глазеть в газеты, вытрощив глаза. Лето ведь длинное-предлинное. Я вовсе не валяюсь тут изо дня в день, да и не глазею». Сердито возразил к а л л е д а я в о л о т т а не преувеличивай, пожалуйста», — сказал Андерс. «А разве ты не помнишь воскресенье в начале июня? В тот день Калли ни разу не прилег под грушей и ни разу за весь день не был сыщиком. Воры и убийцы могли тогда бесчинствовать вовсю». «Да, вспомнила», — подыграла ему я в о л о т т а «У воров и убийц в начале июня и в самом деле было счастливое воскресенье». «Настоящий праздничный день!» «Убирайтесь к дьяволу!» — послал их Калле. «Да, как раз туда мы и собирались», — согласился Андерс. «Но мы хотели тебя взять с собой. Если только воры и убийцы смогут хоть часок или около того обойтись без твоего присмотра». «Ой, что ты! Они никак не смогут!» — радостно и бессердечно дразнила приятеля Ева Лотта. «Их надо пасти, как маленьких детей». Калли вздохнул. «Безнадежно, абсолютно безнадежно. Суперсыщик б л у м к р и с т вот он кто. И он требует уважения к своей профессии. Но где оно, это уважение? Ни от Андерса, ни от Евы Лотты он его не видит. А ведь прошлым летом он, абсолютно один, что легко доказать, выследил трех похитителей драгоценностей». «Да, конечно, Андерс и е в а Лотта помогли ему». Но все-таки это он, Калли, благодаря своей проницательности и умению наблюдать, напал на след мошенников. В тот раз Андерс и я в о л о т о поняли, что он и в самом деле сыщик, знающий свое дело. А теперь дразнят его так, словно этого никогда и не было, словно вообще на свете нет никаких преступников, за которыми нужен глаз да глаз. Словно Калли какой-то болван, мечтатель, голова которого набита глупыми бреднями. «Прошлым летом вы не очень-то важничали и задирались», — сказал он, возмущенно сплюнув на лужайку. «Когда мы захватили воров, никто не жаловался на суперсыщика Блумквиста». «Да и сейчас никто на тебя не жалуется», — возразил Андерс. «Но неужели ты не понимаешь, что такое случается раз в жизни? Этот город тихо стоит тут с ч е т ы р века, и до сих пор, насколько мне известно, здесь не нашлось ни одного преступника». кроме все тех же похитителей драгоценностей. С тех пор прошел год, а ты по-прежнему валяешься под грушей и решаешь разные криминальные загадки. Калли, миленький, прекрати это. Поверь мне, куча мошенников не может появиться так сразу. И всему есть свое время, ты это знаешь, добавила Ева Лота. Когда-то надо охотиться на мошенников, а когда-то и делать отбивные из алых. Отбивные из алых — «Вот это да!» — воскликнул с энтузиазмом Андерс. «Алые розы снова объявили нам войну. Час тому назад явился Бенка и принес грамоту, в которой нам объявляют войну. Читай сам!» Вытащив из кармана большой плакат, он протянул его Калле. И Калле прочитал. «Война, война, война!» Спятившему предводителю преступного клана именующего себя Белой Розой. Тем самым ставится в известность, что во всем государстве Швеции не найдется ни одного крестьянина, у которого был бы поросенок хотя бы приблизительно такой же глупый, как предводитель Белой Розы. Свидетельством этого является следующее. Встретите вчера высочайшего из алых и всеми почитаемого их предводителя посреди большой площади вышеуказанный подонок не соблаговолил уступить ему дорогу, а в своей неизменной дурости позволил себе толкнуть нашего благороднейшего и высокочтимого предводителя и разразиться мелкими оскорблениями в его адрес. Этот позор может быть смыт только кровью. Теперь снова начинается война между а л о й и Белой розами, и тысячи тысяч душ пойдут на смерть во мраке ночи. Сикстен, дворянин и предводитель а л о й розы. «А теперь дадим им по кумполу», — сказал Андерс, — «идешь с нами». Калли усмехнулся. Он был доволен. От войны с а л а м и которая с недолгими промежутками бушевала уже много лет, добровольно не отказываются. Она вносила напряженный интерес и увлекательность в их летние каникулы, которые иначе могли бы показаться чуть однообразными. Кататься на велосипеде плавать, поливать клубнику, исполнять разные поручения в отцовской б а к а л е й н о й лавке, сидеть на берегу реки и удить рыбу, торчить в саду у Евы Лотты и гонять меч? Этим время не заполнишь, ведь летние каникулы такие длинные. Да, летние каникулы, к счастью, были длинными. И по мнению Калли, это было самое лучшее изобретение на свете. Правда, невозможно даже представить, чтобы такое придумали взрослые. Фактически они позволяли тебе два с половиной месяца болтаться на солнышке, ничуть не беспокоясь ни о тридцатилетней войне, ни о чем-либо другом в этом же роде, но просто нисколечки. Вместо зубрежки можно было посвятить себя войне роз, что куда приятнее. «Еще бы не пойти», — ответил Калли. «Спрашиваешь?» Учитывая, что с преступниками в последнее время было туговато, Великий сыщик Блумквист был даже рад ненадолго освободиться и посвятить себя более благородной войне, которую снова развязали алые. Интересно поглядеть, какую кашу заварили они на этот раз. «Отправлюсь-ка я в небольшую разведку», — сказал Андерс. «Давай», — согласилась Эволотта, — «стартуем через полчаса. А я пока что наточу кинжалы». В словах ее им послышалась внушительность и угроза. Андерс и Калле добрительно кивнули. Ева Лота — настоящая воительница, на которую можно положиться. Кинжалы, которые предстояло наточить, были всего-навсего ножами для хлеба пекаря л и с а н д р а Но все-таки... Ева Лота обещала отцу, прежде чем уйти, повертеть для него точильный камень. Стоять на жгучем июльском с о л н ц е п е к е и вертеть тяжелый точильный камень — дело трудное. «Но если представить себе, что ты делаешь эту адскую работу потому, что точишь необходимое оружие против алых, то становится гораздо легче. Тысячи тысяч и душ пойдут на смерть во мраке ночи», — бормотала про себя Ева л о т а стоя у точильного камня. Она так усердно вертела его, что пот выступил у нее на лбу, а светлые волосы завелись колечками у висков. «Что ты сказала?» спросил пекарь Лисандр, поднимая глаза от ножей. «Ничего, но ведь я что-то такое слышал», произнес пекарь, пробуя пальцем острие ножа. «Ну, ладно, тогда беги». И Ева Лотта помчалась. Она быстро пролезла в дырку забора, отделявшего ее сад от сада Калли. Там в одном месте не хватало доски. Никто и вспомнить не мог, когда она была. И, несомненно, ее не будет до тех пор, пока Ева, Лотта и Калли этого не захотят. Им очень нужен был этот обходной путь. Случилось так, что б а к а л е й щ и к Блумквист, человек аккуратный, время от времени говорил пекарю л и с с а н д р у когда они вместе сиживали в беседке пекаря по вечерам. «Послушай-ка, братец, может, заделаем этот забор? По-моему, дыра э т о придает забору какой-то нерешливый вид». И всякий раз пекарь отвечал. «О, подождем!» Пожалуй, пока ребята вырастут так, что застрянут в этой дыре. Несмотря на то, что Ева Лотта усердно поглощала булочки, она по-прежнему оставалась худой, как щепка, и для нее не составляло ни малейшего труда пролезать через узкую дыру в заборе. С дороги послышался свист. Андерс, предводитель Белой Розы, вернулся из разведки. «Они сидят в своей штаб-квартире!» — крикнул он. «Вперед! На битву!» к победе. Когда Ева Лотта убежала вертеть точильный камень, а Андрес ушел на разведку, Калли снова занял свое прежнее место под грушей. Прежде чем разразиться войнарос, он решил использовать короткую передышку перед битвой для важной беседы. Да, он вел беседу, хотя поблизости не было ни одной живой души. Сыщик Блумквист разговаривал со своим воображаемым собеседником. Это был дорогой его сердцу спутник жизни, существовавший уже много лет. О, какой удивительный человек был этот собеседник. Он относился к выдающемуся детективу с глубоким уважением, которое тот, видимо, заслуживал и которое столь редко выказывали ему другие, а меньше всего Андерс и Ева л о т т И как раз в ту минуту собеседник сидел у ног выдающегося сыщика, благоговейно внимая каждому его слову. «Господин Бэнксон и фрюкин л и с а н д е р проявляют д о с т о й н о е сожаление небрежность к преступности в нашем обществе», заявил господин Блумквист, серьезно глядя в глаза своему воображаемому собеседнику. «Временное затишье существует, очевидно, для того, чтобы заставить их утратить всю свою бдительность. Они не понимают, сколь обманчиво подобное спокойствие». «Неужели?» — спросил воображаемый собеседник, в голосе которого прозвучал неподдельный испуг. «Да, подобное спокойствие обманчиво», — настойчиво повторил суперсыщик Блумквист. «Этот очаровательный, мирный городок, это сверкающее летнее солнце, этот идиллический покой... Бац! В любую минуту все может перемениться, а преступление в любую минуту бросит ь свою устрашающую тень на всех нас». Воображаемый собеседник задохнулся от ужаса. «Господин Блумквист, вы пугаете меня?» — сказал он, бросая вокруг испуганные взгляды, словно для того, чтобы увидеть, не подстерегает ли их за углом какое-либо преступление. «Предоставьте все это мне!» — предложил ему сыщик. «Не беспокойтесь, я на страже!» Воображаемый собеседник был так растроган, так благодарен, что едва мог говорить. От волнения он даже начал заикаться. К тому же его б е с с в я з н о е и з ъ я в л е н и е благодарности были внезапно прерваны боевым кличем Андерса, стоявшего у калитки. «Вперед! На битву! К победе!» И с у п е р с ы х и к Блумквист вскочил, словно его ужалила оса. «Нельзя, чтобы его вновь обнаружили под грушей!» «Прощайте!» — сказал он воображаемому собеседнику. Кайли чувствовал, что прощается с ним на довольно долгий срок. Война роз не оставит ему много времени для того, чтобы он, полеживая на зеленой лужайке, рассуждал о преступности. Да это и хорошо. Откровенно говоря, пустое дело ловить преступников в этом городе. Подумать только. Целый год прошел с тех пор, как поймали грабителей. Воистину, добро пожаловать, война алой и белой розы. Однако воображаемый собеседник долго и тревожно смотрел ему вслед. «Прощайте», — снова повторил суперсыщик, — «я призван на военную службу». «Но вы не беспокойтесь, я не склонен думать, будто вот именно сейчас может случиться что-нибудь серьезное». «Не склонен думать, не склонен думать». «Вот бежит суперсыщик, которому следует охранять безопасность общества. Вот он бежит, весело насвистывая». и его босые загорелые ноги усердно топчут садовую дорожку, когда он мчится к Андерсу и Еве Лотте. «Не склонен думать? На этот раз вы ошиблись, господин суперсыщик!» «В нашем городе всего две улицы. Одна центральная, а другая за дворки», — так объявлял бывало пекарь л и с а н д р всем, кто приезжал в их город из других мест. И пекарь был прав. С т у р г о т а н И Лиль-Гатан, вот все, что там было, да еще площадь Стура-Ториот. Остальную часть города составляли маленькие, вымощенные булыжником переулки и тупички, расположенные на холмах и ведущие вниз к реке. Примечание. Стура-Ториот — большая площадь. или вдруг неожиданно оканчивающиеся у какого-то старого, обветшалого дома, который по праву своего почтенного возраста упрямо стоял, загораживая дорогу, и сопротивляясь всяким попыткам современной перепланировки города. На окраинах можно было, вероятно, найти одну или две спланированные по-современному одноэтажные виллы, утопавшие в великолепных садах, но это было исключением. Большинство садов, как и у пекаря, и з р е д н о заросло старыми шишковатыми яблонями и грушами или же было покрыто отслужившими свой век лужайками, которые никогда не подстригались. Большинство домов тоже было того типа, что и у пекаря. Большие деревянные строения, которые архитектор прежних времен, одержимый безумной страстью красоте, разукрасил совершенно неожиданными балкончиками, зубцами и башенками. к р а с и в ы м этот город, строго говоря, не был, но отличался каким-то старинным домашним уютом и покоем, а, возможно, в известном смысле и какой-то прелестью. Во всяком случае, в такой вот теплый июльский день, когда розы и левкои и пионы цвели во всех садах, а пышные кроны лип на Лиль-Гатен отражались в реке, которая медленно и задумчиво текла по своему руслу. Когда Калли... и Андерс, и Ева Лотто бежали вдоль берега реки по дороге в с т а в к в а р т и р у Алых, они вовсе не задавались вопросом, красивых город или нет. Они знали лишь, что он замечательно хорош, как поле военных действий, Алых и Белых роз. Там было столько закоулков, чтобы прятаться, заборов, чтобы перелезать через них, маленьких извилистых переулочков, чтобы отвязаться от преследователей, крыш, чтобы туда взбираться. а также дровянников и разных служб в усадьбах, чтобы забаррикадироваться изнутри. И до тех пор, пока город обладал такими исключительными преимуществами, ему вовсе не нужна была красота. Достаточно того, что солнце светит, а на булыжники, которыми вымощены улицы, так тепло и приятно ступать босыми ногами. Ощущение было такое, словно в каждой клеточке вашего тела поселилось лето. Чуть гнилостный запах реки, который то тут, то там смешивался со случайными ароматами роз, доносившимися из какого-нибудь ближайшего сада, был приятен, и от него тоже веяло летом. А киоск на углу улицы, где продавалось мороженое, по мнению Калли, Андерса и Евы л о т ы очень украшал город. Большей красоты здесь и не требовалось. Они купили себе по порции мороженого, за 25 эры каждая, и снова двинулись путь. Чуть дальше у речного моста медленно шел патрулировавший улицу полицейский Бьорк. Пуговицы его мундира сверкали. «Привет, дядя Бьорк!» — закричала Ева Лотта. «И вам привет!» — поздоровался полицейский. «Привет, суперсыщик!» — добавил он, дружески потрепав Кали по затылку. «Нет ли сегодня каких-нибудь новых преступлений?» По лицу мальчика было видно, что он оскорблен. Ведь дядя т а б ь о р к прошлым летом был вместе с ними и пожинал плоды охоты Калли за преступниками, так что ему-то уж в самом деле так шутить не пристало. «Нет, сегодня никаких новых преступлений не было», ответил м и с т е р Калли Андерс. «Все воры и убийцы получили приказ прекратить свою деятельность до завтрашнего дня, потому что сегодня у Калли времени для них нет». н е сегодня мы отрежем уши алым», — сказала Ева Лотта, чарующе улыбаясь полицейскому Бьорку. Он ей очень понравился. «Ева л о т а иногда мне кажется, что тебе следовало бы стать чуточку более женственной», — заметил Бьорк, огорченно глядя сверху вниз на тоненькую загорелую амазонку, которая, стоя у водостока, пыталась, играя поймать на согнутый большой палец ноги пустую коробку из-под сигарет. Ей это удалось. Бах! Сильный удар ноги. И коробка из-под сигарет летит вниз, в реку. «Женственный? О, да! Но только по понедельникам. Непременно!» — заверила его Ева Лотта, и мило улыбнулась всем своим прелестным личикам. «Привет, дядя Бьорк! А теперь нам пора отчаливать!» Бьорк покачал головой и пошел дальше. Мост через реку представлял собой большое искушение всякий раз, когда надо было переходить через него. Разумеется, его можно было пересечь в обычном порядке. Но там были перила, совсем узенькие перила. А если перебраться через мост, балансируя на этих перилах, то где-то в животе приятно замирает. Потому что ведь может статься, что плюхнешься вниз прямо в реку. Само собой, это ни разу еще не случалось, несмотря на многочисленные длительные упражнения на перилах моста. Но кто его знает, никогда ни в чем нельзя быть уверенным. И хотя они очень спешили отрезать уши алым, дело-то было абсолютно неотложное, они все, и Калли, и Андерс, и Ева л о т а сочли, что у них есть еще время для небольшого циркового номера. Разумеется, это было строго запрещено, но полицейский б ь о р к исчез, и больше не видно было ни души. Да нет, одна душа была. Именно в этот момент, когда они целеустремленно карабкались на перила, и у них в животе появился л е д я н я щ и й холодок, на противоположной стороне моста показался ковыляя старик Грен. На старика Грена никто не обращал внимания. Остановившись перед ребятами, он вздохнул и сказал со своим обычным отсутствующим видом, «Да, да, веселые забавы у детей, веселые невинные забавы, да, да, да». Старик постоянно повторял эти слова. Иногда дети передразнивали его, но, разумеется, он никогда этого не слышал. Когда же Калли по ошибке попадал футбольным мячом прямо в витрину папы Блунквиста, или когда Андерс сваливался с велосипеда, угодив лицом прямо в куст крапивы, случалось, что Ева Лотта, вздыхая, говорила, «Да-да, веселые забавы у детей! Да-да!» Они удачно добрались до передней части моста. И на этот раз никто из них не свалился. Андерс оглянулся, не заметил ли кто-нибудь их фокусы. Но Лиль-Гатан по-прежнему была пуста. Только где-то вдали шел старик Грен. Его оковыляющую походку нельзя было спутать ни с какой другой. «Никто так странно не ходит, как Грен», — сказал Андерс. Грен вообще чудной, заметил Калли. Но, может, и станешь чудным, если ты так одинок на свете. Бедняга, пожалела Грена Ева Лотта. Подумай только, живет в такой жуткой лачуге, и никто у него не уберет, не сварит еду, и вообще никто для него ничего не сделает. Чепуха. С уборкой, верно, можно и самому справиться. После зрелого размышления сказал Андерс. И я ничего не имел бы против того, чтобы побыть немного одному. По крайней мере, тогда оставят в покое модель, которую ты изготовил. Андерс вынужден был ютиться со множеством маленьких братьев и сестер в крошечной квартирке. И сама мысль о том, чтобы иметь целый дом в собственном распоряжении, была для него не так уж отвратительна. «О, ты бы стал от такой жизни чудным через неделю», — сказал Калли. «Я имею в виду, еще более чудным, чем ты есть, таким же чудным, как Грен. «Папа недолюбливает этого Грена», — сообщила Ева Лотта. «Он говорит, будто Грен — ростовщик, процентщик». Ни Андерс, ни Калли не знали, что такое ростовщик, но Ева Лотта объяснила п а п а говорит, что это такой человек, который одалживает деньги людям, которым они нужны». «Да, но это верно здорово с его стороны», — сказал Андерс. «Нет, вовсе нет», — возразила Ева л о т т п о н и м а е ш ь это происходит так. Предположим, тебе необходимо одолжить двадцать пять эры. Тебе эти двадцать пять эры до зарезу нужны для чего-нибудь». «На мороженое», — предположил Калли. «Попал в точку», — сказал Андерс. «Я уже чувствую, что мне оно необходимо». «Да, так вот. Тогда ты идешь к Грену», — продолжала Ева л о т т «Или к а к о м у н и б у д ь другому ростовщику, и он дает тебе эти двадцать пять эры». «Правда?» — воскликнул Андерс, радостно удивленный такой возможностью. «Да, но ты должен обещать вернуть эти деньги через месяц», — объяснила Ева Лотта. «Но тогда двадцать пять эры будет уже недостаточно. Тебе придется заплатить ему пятьдесят эры». «Ни за что?» — возмутился Андерс. «С какой стати я это сделаю?» «Ребенок», — сказала Ева Лотта, — «ты что, никогда не р е ш и л в школе такие вот задачи на проценты? А Грин хочет получить проценты на свои деньги, понимаешь?» «Да, но он же может брать умеренные проценты», — произнес Калли, который не хотел, чтобы бюджет Андерса был окончательно подорван. «А вот этого ростовщики и не делают», — сказала Ева Лотта. «Умеренно они не берут. Они берут слишком высокие проценты, а по закону это нельзя». Поэтому папа и недолюбливает Грена. Да, но почему же люди такие глупые, как пробки, что одалживают деньги у ростовщиков, удивился Калли. Ведь они могли бы одолжить на мороженое у кого-нибудь другого. Дурачок, сказала Ева Лотта. Тут речь идет не о 25 эры, а о тысячах крон. Может, есть люди, которым необходимо? Необходимо, но просто необходимо получить 5 тысяч крон сию минуту. И, может, нет никого, кто мог бы им одолжить эту сумму. Никого, кроме таких ростовщиков, как Грен. «Пошлем этого Грена подальше», заявил Андерс, предводитель Белой Розы. «Вперед! На битву! К победе!» Перед ними стоял дом почмейстера, а за ним в саду одна из служб. Длинное строение под одной крышей, которая использовалась как гараж. Как гараж и штаб-квартира Алой Розы. потому что сын почмейстера Сикстен был предводителем этой воинственной банды. Сейчас гараж казался пустым и заброшенным. Издалека можно было увидеть, что к его двери прибит большой плакат. Казалось бы, проще простого пройти через садовую калитку, затем к гаражу и прочитать, что там написано. Но так войну роз не ведут. Это могла быть ловушка. а л ы е Розы, быть может, лежали в засаде в своей запертой штаб-квартире, готовые броситься на доверчивых недругов, осмелившихся подойти столь близко. Предводитель Белой Розы инструктировал свои войска. «Калле, проберись тайком вдоль живой изгороди, пока не очутишься за штаб-квартирой вне поля зрения врага. Заберись на крышу, живой или мертвый, но добудь этот плакат». «Плакат живой или мертвый». «Что ты хочешь сказать?» — спросил Калли. «Заткнись!» — разозлился Андерс. «Это ты, живой или мертвый, должен добыть плакат. Понятно?» о е в о Лотта, ты тихонько лежишь здесь и наблюдаешь сквозь живую изгородь за происходящим. Если увидишь, что Калли грозит опасность, просвести нам сигнал». «А ты? Что будешь делать ты?» — спросила е в о Лотта. «А я спрошу мамашу Сикстена, не знает ли она, где он», — ответил Андерс. Все принялись за дело. Калли вскоре добрался до штаб-квартиры. Чтобы подняться на крышу, большого искусства не требовалось. к а л л й прежде проделывал это не раз. Нужно было лишь протиснуться сквозь живую изгородь и взобраться на бак с мусором за гаражом. Он полз по крыше бесконечно тихо, чтобы враг не услышал его. В самой глубине души он очень хорошо знал, что гараж пустой. Знала это и Ева л о т а а прежде всего Андерс, который пошел к почмейстерше узнать, где ее сынок. Но война р о с имела свои особые правила, и поэтому к а л л и продвигался вперед так, словно речь шла о рискованной попытке, которая могла стоить ему жизни. А Ева Лотта лежала за живой изгородью и напряженно следила за каждым движением, Готовая по-капитански свистнуть, если это, против ожидания, вдруг понадобится. Наконец вернулся Андерс. Мама Сикстена не знала, где обретается ее любимый ребенок. Калли осторожно перегнулся через край крыши и, как следует, вытянувшись, снял плакат, висевший на двери. Затем он тихо и спокойно вернулся назад тем же путем. я в о Лотто по-прежнему была в дозоре. «Здорово, о храбрец!» одобрительно произнес Андерс, когда Калли передал ему плакат. А теперь почитаем. Сикстен, благородный дворянин и предводитель алых роз. Вот кто написал эту примечательную грамоту. Но приходится мириться с тем, что для благородного воина дворянского происхождения язык этого послания был на редкость сочным. От дворянина, пожалуй, можно было бы ожидать несколько более утонченных выражений. Вы, мерзкие, блохастые пудели. Да, именно вы, Белые Розы. Вы отравляете весь город своим зловонным присутствием. Настоящим извещаем, что мы, благородные дворяне Ордена Алой Розы, двинули наши силы на поле битвы в прерию. Приходите туда как можно скорее, чтобы мы вырвали с корнем отвратительные сорняки, именующие себя Белыми Розами, и развеяли их прах над н о в о з н о й кучей Юхансона, где ему и место. «Приходите, блохастые пудели!» Ни один человек, п р о ч и т а в ш и е эти теплые слова, не мог бы, пожалуй, догадаться, что на самом деле алые и белые розы были закадычными друзьями. Если не считать Кали и Евы Лоты, Андерс не знал ни одного более верного товарища, чем Сикстен. Возможно, такими же были и Бенка с Юнде, «Тоже великолепные алые розы!» «А если и жил кто-то в этом городе, кого бы Сикстен, Бенка и юнты ценили так высоко и от чистого сердца, то только этих мерзких блохастых пуделей Андерса, Калле и Еву Лоту». Вот оно произнес, закончив чтение Андерс, с в прерию! Вперед на битву! К победе!» «Как хорошо, что на свете существует прерия!» Хорошо для всех поколений детей, которые играли там с незапамятных времен. У старых закаленных отцов семейств становилось тепло на сердце, когда они вспоминали свои детские игры в индейцев в прерии. Дети более поздних поколений умели извлекать из этого пользу. Если вечером Канли возвращался домой после какой-нибудь особенно оживленной баталии в разорванной рубашке, б о г а л е й щ и к Блумквист не очень-то высказывался по этому поводу, потому что вспоминал рубашку, разорванную однажды весенним вечером в прерии примерно лет тридцать назад. А если даже фрули Сандер очень хотелось, чтобы ее юная дочь несколько больше вращалась в обществе девочек, своих сверстниц, вместо того, чтобы носиться с мальчишками в прерии, то ей не стоило и выступать с какими-либо возражениями, потому что п е г а р ь смотрел на нее тогда таким лукавым взглядом и говорил... «Послушай-ка, Мия, когда ты была малышкой, кто из девчонок в нашем городе усерднее всех болтался в прерии?» Прерия, как известно, была большой общинной степью, расположенной на самой окраине города. Она поросла короткой травой, по которой ходить босиком было одно удовольствие. Весной прерия поражала свежей зеленью, и была сплошным холмистым зеленым морем желтыми вкраплениями пышно растущей мати-мачки. Но летнее солнце сделало свое дело, и теперь прерия, бурая и засохшая, широко раскинулась вокруг. Калле, Андерс и Ева л о т а поспешив последовать дружескому приглашению Сикстена, не спускали ослепленных солнцем глаз с поля битвы, пытаясь обнаружить врагов. Однако алые розы не показывались, Правда, значительная часть прерии была покрыта орешником и кустами можжевельника, среди которых легко мог укрыться пробирающийся тайком рыцарь Алой Розы. Белые розы, издав свой устрашающий боевой клич, прорвались, стесняясь в заросли. Они осматривали каждый кустик, они сновали в зарослях и искали, но ни одного недруга там не было. Они продолжали искать. пока не добрались до окраины Прерии, до самой господской усадьбы. Но и это им не помогло. «Что за дурацкая шутка?» — спросил Андерс. с и же нигде нет». Тогда тишину Прерии разрезал презрительный хохот, исторгаемый тремя мощными глотками. «Нет теперь», — начала была е в о л о т а и беспокойно оглянулась по сторонам. «Я думаю, не забрались ли они в господскую усадьбу?» да «Они на самом деле в господской усадьбе», — восхищенно произнес Калли. Там, на окраине Прерии, среди трепещущих осин, стоял старинный дом. Благородный, старинный дом XVIII века, видавший лучшие дни. е г о т ы называли «господская усадьба». А теперь из окна с задней стороны дома высовывались три восторженные мальчишеские физиономии. «Горе тому, кто приблизится к новой штаб-квартире Алых р о з вскричал Сикстен. «Вот так штука! Как это вы?» — начал было Андерс. «Да-да, все-то вы хотите знать!» — закричал Сикстен. «Очень просто! Двери были открыты н а с т е ж Господская усадьба, необитаемая уже много лет, пришла в страшный упадок. Считалось, что ее нужно реставрировать и п е р е в е с т и в городской парк, чтобы превратить в краеведческий музей. Такое решение было уже давно принято членами городского муниципалитета. Но деньги для этого собирались путем добровольных пожертвований, и дело шло туго. Тем временем дом все больше и больше приходил в упадок. До недавнего времени запертый, он тем самым оставался недоступным и для городских юнцов. Если сгнившая дверь... не могла больше устоять перед захватчиками, то, вероятно, членам городского муниципалитета необходимо было быстренько вмешаться, пока еще существовали какие-то останки для краеведческого музея. Потому что, судя по доносившемуся из дома шуму, прыжки алых роз среди панелей XVIII века были не очень-то преисполнены п о ч т е н и я Старые половицы боязливо стонали от жизнерадостного топота ног, так быстро и неосторожно, совершавших дикие прыжки радости по поводу новой штаб-квартиры. «Мы возьмем этих блохастых пуделей в плен, запрем их здесь и пусть подыхают с голоду», — восторженно прокричал Сикстен. Предполагаемые жертвы, преисполненные надежд, промчались навсечу т р своей судьбе, и алые ничего не сделали, чтобы им помешать. Дело в том, что Сикстен принял решение. Во что бы то ни стало, ценой жизни и крови удержать второй этаж, который было легче защищать, ибо туда вела великолепная лестница, а посредине ее уже стояли алые, которые с помощью воинственных жестов дали понять, что для них на свете нет ничего приятнее, чем обрушиться на врага. Белые розы неудержимо кинулись в атаку, и когда обе сражающиеся стороны встретились, поднялся такой шум и гамм, который, услышав е о члены краеведческого общества, заставил бы их, всех, рвать на себе волосы. Их будущий музей трясся до основания, а изящные деревянные перила лестницы скрипели и выгибались. Дикий вой поднимался к старинному гипсовой лепке потолку, а предводитель Белой Розы летел с лестницы задом наперед с таким грохотом, который заставил бы всех призраков минувших времен Если бы таковые здесь существовали, еще больше побледнеть и, испуганной толпой, попрятаться по углам. Военное счастье переменчиво. То белые розы гнали своих противников почти по всей лестнице вверх. То они, не выдерживая ужасающего натиска, беспорядочно отступали на самый нижний этаж. Когда волны битвы уже полчаса перекатывались то туда, то обратно, обе стороны — пожелали некоторого разнообразия. Белые розы на какой-то момент оттянули свои войска, чтобы подготовиться к последней яростной атаке. Тогда Сикстен тихо отдал своим войскам быстрый приказ. Секунду спустя алые, без предупреждения, оставили свои боевые позиции на лестнице и с быстротой молнии ретировались на верхний этаж. Сикстен и его верные соратники – Основательно изучившие весь дом в этот же день еще раньше, знали, что здесь есть масса возможностей укрыться в комнатах верхнего этажа. И когда Андерс, Калли и Ева л о т а стремительно взяв штурмом лестницу, взбежали наверх, Алых словно ветром сдуло. Они сумели использовать свое преимущество в несколько секунд. И сейчас как раз стояли, окопавшись за дверцей прекрасно расположенного шкафа, И наблюдали сквозь щелку, как белые розы прямо у них на глазах держали торопливый совет. «Рассеяться!» — приказал предводитель белой розы. «Отыскать неприятеля в какую бы щель, дрожа за свою жизнь, он не забился. А когда мы найдем его, судорасправа будут короткими». Алые, притаившиеся в шкафу, с удовлетворением услышали эти слова. Глаз чрезвычайно довольного Сикстена поблескивал в дверной щели, но белые ничего об этом не знали. «Рассеяться!» — приказал их предводитель. «Глупее ничего не придумаешь». Это и решило его судьбу. Он первым занялся непосредственно тем, чтобы рассеяться, и исчез за углом. Как только он оказался вне поля зрения, Калли и Ева Лотта осторожно двинулись в противоположную сторону — Там была дверь, и они открыли ее. За дверью оказалась красивая, залитая солнцем, комната, и хотя они прекрасно видели, что комната эта свободна от врагов, они все равно вошли туда и позволили себе небольшую передышку в военных действиях, чтобы выглянуть в окно. Но это, как выяснилось, б ы л а серьезной тактической ошибкой. Они вернулись к двери как раз для того, чтобы услышать, как с наружной стороны в замке поворачивается ключ. И услыхать также грубый смех и страшные ликующие крики предводителя алых. «Ха!» — блохастые пудели! «Ну, теперь вы в западне! Отсюда вам живыми не выйти!» И еще они услышали пронзительный голос Бенки. «Нет уж, будете сидеть там, пока мхом не п о р о с т е т е Но мы ведь можем прийти сюда и навестить вас, ну, например, вечером, в сочельник. И еще голос юнты. Да, не беспокойтесь, мы придем сюда в сочельник вечером. Что вам принести в подарок? Ваши головы на блюде, крикнула Ева Лотта. С гарниром, как и все поросечьи головы, поддержал ее Калли. Бессовестные, до ужаса, печально сказал предводитель Алых своим соратникам по оружию. «Затем повысим голос», — крикнул пленником. «Есть ли у вас какое-нибудь последнее желание, которое вы хотели бы передать дорогим вашему сердцу дома?» «Да, попроси моего папу позвонить в воспитательное заведение и сказать, что тебя можно забрать туда», — сказала Ева л о т а п р о щ а й т е б л о х а с т ы е пудели», — сказал Сикстон. «Крикните, когда проголодаетесь. Мы нарвем вам немного травы». Затем, повернувшись к Бенке и ю н т и он стал удовлетворенно потирать руки. «Мои доблестные братья по оружию! Где-то в этом доме пребывает в настоящий момент маленький, жалкий крысенок, именующий себя предводителем Белой Розы, одинокий и беззащитный. Ищите его! Ищите его!» — говорю я вам. а л ы не жалели с и л На цыпочках прокрались они вдоль длинного коридора, тянувшегося через весь верхний этаж. Они осторожно заглядывали во все комнаты, устраивали засаду у дверей шкафов и знали, где бы ни находился предводитель Белой Розы, он сознает, какая ужасная опасность ему угрожает. Его соратники уже заперты. Он один против троих. Троих, горевших желанием схватить его. Потому что такой подвиг... как пленение предводителя противников, был в войне Рос единственным в своем роде. Примерно таким же, как если бы американцам во время прошлой мировой войны удалось упечь Гитлера в тюрьму Синг-Синг. Однако предводитель Белой Розы спрятался очень хорошо. Как не вынюхивали, как не искали Алые, они и следа его не нашли. До тех пор, пока Сикстен не услышал внезапно слабого потрескивания над головой. «Он, наверное, на чердаке?» — шепнул Сикстен. «А здесь есть чердак?» — удивленно спросил Юнте. Чердак Алые не заметили, хотя основательно обшарили весь дом. Но, возможно, ничего удивительного в этом не было, потому что дверь, выходящая на узенькую винтовую лестницу, была обыкновенной, оклеенной обоими дверью, которую едва ли можно было заметить, если не знать, что она вообще существует. Поиски ее отняли немало времени». Но потом все пошло быстро. Разумеется, Андерс стоял уже в полной боевой готовности наверху, на чердаке, и громогласно предупреждал, чтобы каждый, кто не составил приличного завещания, к нему не приближался. Но это не помогло. Сикстен, не по возрасту рослый и сильный, шел во главе воинства. Бенка и юнты ассистировали ему, когда это было необходимо. И вот дико барахтавшегося Андерса Поболокли вниз по лестнице и дальше, навстречу неизведанной судьбе. Калли и е б о Лотта кричали ему слова утешения через запертую дверь. «Мы скоро придем!» На тайном языке белых роз это означало «Мы спасем тебя!» Перейти на тайный язык — это был самый верный способ разозлить алых. Они уже давно тщетно пытались изучить этот странный язык, которым белые розы владели в совершенстве. и на котором могли болтать с такой безумной быстротой, что для непосвященного их речи звучали как абсолютная абракадабра. Ни Сикстен, ни Бенка, ни ю н т ы не видели ни одного из слов этого языка, н а п и с а н н ы м на бумаге. Иначе у них не было бы никаких трудностей с разгадкой его тайны, потому что каждый согласный звук удваивался, и между ними вставлялось «о». Так, например, имя Калли... звучало на тайном языке так к к у к а, лоу, лоу, е!» «Андерс же, а, нон, дод, е, рор, сос!» Язык этот, так называемый воровской жаргон, перешел к е б е л у т и по наследству от ее отца. Однажды вечером пекарь, чисто случайно, рассказал ей, как он и его товарищи-мальчишки имели обыкновение разговаривать таким образом, когда они не хотели, чтобы кто-то понял, о чем они говорят. Безумный интерес Явы л о т ы к воровскому жаргону изумил в какой-то мере ее отца, который никогда не замечал у нее сколько-нибудь похожего энтузиазма, когда речь шла о спряжении неправильных глаголов в немецком языке и тому подобном. Но добрый отец послушно просидел с ней весь вечер, тренируя ее, а на завтра она передала все свои познания Андерсу и Калле. в ы ж и т ь из белых роз ключ к их тайному языку было одной из главных военных целей Алых. Другой, еще более важной, считалось отвоевать у них Великого Мумрика. Великий Мумрик — таково было внушающее почтение названия совершенно незначительного предмета, представлявшего собой попросту камешек, своеобразной формы камешек, который некогда нашел Бенка. Обладая даже незначительной фантазией, можно было внушить себе, что он похож на какого-то небольшого, задумчивого старичка, который, подобно Будде, сидит и созерцает свой пуп. Алые немедленно превратили его в особый талисман, которому приписывали ряд исключительных свойств. Большего и не требовалось, чтобы белые розы считали своим священным долгом добраться до него. Самые жестокие битвы бушевали из-за великого мумрика, Может показаться странным, что маленькому камешку придавалось такое огромное значение. Ну а почему бы алым и не почитать столь же сильно своего великого мумрика, как шотландцы, например, свой бриллиант в короне? И не волноваться столь же сильно, когда белые розы захватили его, как волновали шотландцы, когда англичане поместили этот бриллиант в Вестминстерское амбатство. Печально, но факт. что Белые Розы в настоящий момент владели Великим Мумриком и прятали его в неизвестном месте. Вообще-то не составляло труда хранить камешек там, где никому не было бы под силу найти его. Но в неписанное п р а в и л а ведения войны роз входило, что тот, в чьих руках случайно оказывался Великий Мумрик, оставлял противнику хоть какую-то путеводную нить, намек, где искать сокровища. Путеводная нить могла существовать в виде карты, которую очень трудно было расшифровать, а частично избивающей с толку. Или же в виде ребуса, нацарапанного на клочке бумаги, который темной ночью подбрасывался в почтовый ящик врага, и из которого, применив всю проницательность, можно было вызнать, что великий мумрик спрятан в пустом вороньем гнезде на верхушке вяза, который растет в самом северном углу кладбища. или под одной из черепиц на дровяном складе сапожника б е н к с о н а Но как раз сейчас ни в одном из этих тайников его не было. Камешек как раз был в другом месте. И одним из главных поводов для того, чтобы в этот теплый июльский день снова вспыхнула война роз, было как раз то, что Алые хотели бы узнать поточнее, где находится этот тайник сейчас. Взяв предводителя белых роз в качестве заложника, было очевидно, не так уж сложно это узнать. «Мы скоро придем и спасем тебя!» — крикнули Ева Лотто и Кали. И их предводитель действительно нуждался в том, чтобы его чуточку подбодрили, так как в этот момент сильные руки вели его на мучительный допрос, чтобы дознаться, где великий мумрик и к а к о включ к их тайному языку. «Я ничего никому не скажу», — героически и громогласно заверил Андерс, проходя мимо двери, за которой т а м и л и с ь в плену его т о в а р и щ и по оружию. «Ну, погоди, ты скоро перестанешь ч е г о к а т ь пригрозил Сикстен, еще сильнее сжав его руку. «Не беспокойся, мы из тебя все вытрясем». «Будь сильным, будь стойким», — кричал Калли. «Держись, держись, мы скоро придем». — кричала е в о Лотта. И сквозь запертую дверь услыхали они последние слова своего предводителя. «Да здравствует белая роза! А следом за этим отпусти мою руку! Я следую за вами добровольно! Я готов, господа!» Потом они больше ничего не слышали. Великая тишина воцарилась над их тюрьмой. Неприятель покинул дом, захватив с собой предводителя белой розы. Разумеется, алые намекнули, что Каля и Ева Лотто останутся там, куда их посадили, пока мхом не порастут. Но это, вероятно, сказано было не слишком буквально. Даже в войне рус ребята вынуждены были принимать во внимание весьма обременительный и постоянно мешающий элемент, именуемый родителями. Конечно, в глубине души благородным воителям бывало досадно, когда в разгар самых жарких сражений Приходилось прекращать боевые действия, отправляться домой и есть жаркое и кисель из ревеня. Но родители раз и навсегда решили, что дети, как бы там ни было, должны соблюдать время трапез. И неписанным правилом войны Рос являлось, что нужно смириться с этими дурацкими родительскими требованиями. А не сделав этого, рискуешь очень серьезным перерывом в военных действиях. Ведь родители обладают таким безграничным отсутствием такта, что спокойненько могут запретить тебе выходить из дома в тот самый вечер, который станет решающим в битве за великого мумрика. Да и вообще родители прискорбно мало разбираются во всех этих великих мумриках, даже если в их собственных детских воспоминаниях о п р е р и и словно случайная полоска света, брижет иногда искра их былого, ныне померкнувшего разума. Когда Алые ушли вместе с Андерсом, оставив Калле и е г о Лоту запертыми в пустой комнате необитаемого дома, умирать с голоду, то это, следовательно, означало лишь то, что они будут умирать примерно два часа, или, другими словами, до 7 часов вечера. В семь часов, как у бакалейщика Блумквиста, так и у пекаря л и с а н д р а да и в других домах городка, обильно и питательно обедали. За некоторое время до рокового удара часов с и к т е н пошлет Бенку или ю н т ы крайне тихо открыть дверь пленникам. Поэтому Калли и Яволота с непоколебимым спокойствием смотрели в глаза голодной смерти. Но быть запертыми таким гнусным образом казалось им оскорбительным. Кроме того, это означало окончательную, сокрушительную победу алых. Их превосходство именно сейчас — когда они взяли в плен и увели с собой предводителя белых роз, было, по правде говоря, катастрофическим. И даже то, что великим мумриком владели теперь белые розы, не могло уравновесить этот позор. Ева Лото с горечью смотрела в окно, вслед уходившим врагам. Они шли, окружив со всех сторон предводителя белой розы. Они шагали вперед боевым шагом по земле, поджариваемой солнцем п р е р и и по дороге к городу, и вскоре исчезли вдали. «Интересно, куда они его поведут?» спросила е в о л о т а я с н о е дело, в гараж с и к с т о н а сказал Калли и огорченно добавил. «Будь у нас хотя бы газета или еще что-нибудь». «Газета», раздраженно сказала е в о л о т а ч и т а т ь газету, когда надо попытаться выбраться отсюда». «Ты абсолютно права», согласился с ней Калли. «Нам нужно выбраться отсюда, поэтому мне и нужна газета». «Думаешь, там будет что-нибудь про то, как лучше спускаться по стенам домов?» Ева л о т а свисилась из окна, чтобы смирить взглядом расстояние, отделявшее их от земли. «Ясное дело, прыгнем, разобьемся», — продолжала она. «Но тут уж ничего не поделаешь». Калли вдруг удовлетворенно свистнул. «Обои? О них я и не подумал». «Они сгодятся?» Он быстро сорвал большой кусок обоев. Яволота удивленно смотрела на него. «В в о с е м н а д т о м веке это были, верно, очень красивые обои», — сказал к а л л е Наклонившись вниз, он просунул большой кусок обоев в щель под дверью. «Азбука сыскного дела», — заявил он, вытаскивая из кармана складной перочинный нож. «Выбрав самое маленькое и самое тонкое лезвие», Он осторожно сунул его в замочную скважину. С наружной стороны двери послышалось легкое з в я к а н и е Это упал на пол ключ. Калли снова втянул обои в комнату. И действительно на них лежал ключ. Он упал туда, куда надо. «Как говорится, азбука сыскного дела», — сказал суперсыщик Блумквист. Намекая тем самым Еве Лотти на то, что его деятельность сыщика — вынуждает его ежедневно открывать запертые двери тем или иным хитроумным способом. «О, Калли, мы победим!» восхищенно воскликнула Ева Лотта. Калли отпер дверь. Они были свободны. «Но мы не можем двинуться в путь, не попросив извинения у Алых», сказал Калли. Он выудил огрызок карандаша из н е и с т о х и м о г о кармана своих брюк и протянул его Еве Лотте. И она написала, На обратной стороне обоев. Упрямые черепушки, именуемые алыми розами. Ваши попытки заняться выращиванием мха позорно провалились. Примерно пять минут и тридцать секунд мы ждали, что мох начнет расти. Но нам надоело, и мы уходим. Жалкие сопляки. Разве вы не знаете, что белые розы умеют проходить сквозь стены? Тщательно закрыв окно, Они набросили к р ю ч к и затем заперли дверь снаружи, оставив ключ в замочной скважине. На ручку двери повесили прощальное письмо. Придется им поломать голову. Окно закрыто изнутри, а дверь заперта снаружи. Но и удивятся же они, как мы выбрались оттуда, сказала е в о л о т а замурлыков от удовольствия. «Очко в пользу белой розы!» — воскликнул Калли. В гараже Сикстена Андерса не оказалось. Калле и Ева Лотта чрезвычайно осторожно провели рекогностировку, чтобы узнать, как освободить оттуда Андерса. Но гараж стоял все такой же тихий и пустой, как всегда. Мама Сикстена развешивала в саду выстиранное белье. «Не знаете ли вы, где Сикстен?» — спросила ее Ева Лотта. «Да нет, но он был здесь недавно», — ответила почмейстерша. Вместе с Бенкой, Андерсом и ю н д е Алые явно увели своего пленника в более надежное место. Но куда? Ответ находился совсем рядом с ними. Калли увидел его первым. В зеленую л у ж е й к у был в е н ч е н перочинный ножик, и на его острие торчал маленький клочок бумаги. Это был нож Андерса. И Калли, и е в о л о т т о тотчас узнали его. А на клочке было написано Одно единственное слово о ю н т ы Предводителю белых роз удалось в какой-то миг, когда за ним не наблюдали, оставить это лаконичное сообщение своим соратникам. Калли глубокомысленно наморщил лоб. «Юнте», — сказал он, — «это означает только одно. Андер сидит в плену, у ю н т ы дома». «Да ты что!» — сказала е в о Лота. «Если он сейчас у юнте...» то куда хитрее было бы написать «Бенка», а вовсе не е ю н т ы Калли не ответил на это ни слова. Юнте жил в той части города, которая называлась Плутовская горка. Там, в небольших лачугах, ютились не самые сливки общества в этом городе. Но Юнте и не претендовал на то, чтобы принадлежать к ним. Он вполне довольствовался покосившейся лачугой, где жила его семья. Лачугой, вмещавшей комнату с кухней в нижнем этаже и маленькую мансарду наверху. Мансарда была обитаема только летом. Зимой там было слишком холодно. Но сейчас на дворе стояла июль, и в мансарде было жарко, словно в свинцовых, тюремных камерах Венеции. И, следовательно, она очень подходила для мучительного допроса. ю н т ы имел единоличное право на мансарду. Здесь он спал на простой походной кровати. Здесь была его модельная полка, сбитая из ящиков из-под сахара. Здесь он хранил свой склад детективов и коллекцию марок. И все самое дорогое, чем владел в этой жизни. И ни один король не мог бы быть более доволен своим дворцом, чем юнты своей маленькой коморкой, где неподвижно застыл теплый воздух, а на потолке жужжали мухи. Вот туда-то Аллы и привели Андерса. Потому что, к их счастью, папа и мама Юнты были сегодня на принадлежавшем им маленьком участке земли, сразу за городом. Юнты должен был хозяйничать один и сам поджаривать себе колбасу и картошку, если проголодается. А поскольку мама Сикстена развешивала в саду белье прямо против штаб-квартиры Аллы в гараже, и поскольку дома у Юнты было так замечательно, Благодаря отсутствию родителей, Сикстен счел великолепной выдумкой перенести мучительный допрос подальше, в коморку ю н т ы на Плутовской горке. Калли и Ева Лотта держали совет. Конечно, они могли начать свою спасательную экспедицию немедленно, но немного поразмыслив, решили, что разумнее подождать. Глупо показаться а л л е прямо сейчас. Скоро обед, скоро Сикстен. пошлет Бенку или ю н т ы в господскую усадьбу. Скоро Бенка или ю н т ы застынут в безмолвном удивлении по случаю бегства Калли и Евы Лотты. Мысль об этом была глубоко сладостной. Жалко было бы уничтожить такое прекрасное очко в их пользу. Калли и Ева Лотта решили перенести свою спасательную экспедицию на время после обеда. Кроме того, они очень хорошо знали, что Андерс получит отпуск под честное слово, чтобы пойти домой и тоже пообедать. И, вероятно, ничего не может быть унизительнее для спасательной экспедиции, как прибыть как раз в тот момент, когда тот, кого надо спасти, самостоятельно отправляется домой поесть. «А вообще, — сказал Калли, — если собираешься кого-нибудь выслеживать, кто сидит дома, то нужно подгадать, когда стемнеет и люди зажгут свет». но не успеют еще опустить штору. Это знает всякий, кто хоть сколько-нибудь смыслит в технике криминального дела». «У юнты нет никакой шторы», сказала Ева л о т а «Тем лучше», произнес Калли. «Ну, а когда же мы сможем их выслеживать через окно мансарды?» недоумевала Ева Лотта. «Правда, я длинноногая, но...» «Видно, что ты ничего не читала по технике криминального дела. Как ты думаешь, Что делают криминалисты в Стокгольме? Если им надо наблюдать за квартирой на четвертом этаже, где находятся мошенники, они ищут доступ в квартиру на другой стороне улицы, лучше всего на пятом этаже, чтобы подняться чуть выше этих негодяев. И вот полицейские стоят там с биноклем и смотрят прямо на них, пока они не опустят шторы. «Будь я негодяйкой, я опустила бы штуру, прежде чем зажечь свет», — сказала практичная Ева Лотта. «А вообще, в какую квартиру, ты думаешь, мы найдем доступ, чтобы наблюдать за юнте?» Об этом Калли еще не думал. Криминалистам в Стокгольме верно куда легче добывать доступ к квартире. Им достаточно показать свое удостоверение полицейского. «Маловероятно». что также хорошо пройдет этот номер для Калли и Еву л о т ы Кроме того, напротив дома ю н т ы никакого дома не было, так как там текла река. Но совсем рядом с домом ю н т ы стоял другой дом. Да, другой. И это был дом старика Грена. Старая, полуразвалившаяся двухэтажная деревянная лачуга. Столярная старика Грена находилась в нижнем этаже, а сам он жил наверху. «Можно ли получить доступ в жилище Грена?» — ломал себе голову Калли. «Заявиться к нему и учтиво спросить, нельзя ли расположиться в его окне, чтобы немножко понаблюдать?» Калли и сам понимал, каким глупым было бы такое предложение. Кроме того, здесь была еще одна загвоздка. Дом юнта и дом старика Грена были, конечно, обращены фронтонами друг к другу. Но в доме старика Грена не было, к сожалению, окон против окон юнты в верхнем этаже. «Я знаю», — сказала Ева Лотта, — «мы влезем на крышу старика Грена, это единственный способ». Калли восхищенно взглянул на нее. «Если учесть, что ты вообще ничего не читала по криминалистике, ты в самом деле не так уж и глупа», — сказал он. «Да, крыша старика Грена». Единственное, что им оставалось. Она была расположена чуть выше чердачной к а м о р к и юнты. И на окне юнты никакой шторы, просто бесподобный наблюдательный пункт. С легким сердцем отправились Калли и я б о л о т а домой обедать. Было темно и тихо, когда они часа через два крались по Плутовской горке. Совершенно темно и тихо. Маленькие деревянные лачуги стояли там совсем рядом, тесня друг друга в борьбе за жизненное пространство. Частица жаркого июльского дня еще витала среди домов. Было темно. Вся плутовская горка покоилась, окутанная теплым пушистым мраком. Порой из какого-нибудь маленького окошка или двери, открытой навстречу летнему вечеру, темноту прорезали лучи света. Мрак был напоен разными запахами — Запахи кошки, и жареной салаки, и кофе смешивались с одуряющими ароматами цветущего жасмина и таким же одуряющим благоуханием от какого-нибудь помойного ведра, которое уже давным-давно следовало порожнить. В тихих переулках не было ни души. Обитатели Плутовской горки не проводили ночи вне дома. Они все замкнулись в четырех стенах своего жилища и вкушали отдых и покой после дневных трудов, в маленьких тесных кухоньках своих лачуг, где на плите ворчал кофейник, а на подоконниках цела герань. Тот, кто вышел бы прогуляться на Плутовскую горку, рисковал не встретить тут ни души. «Тихо, как в могиле», — сказал Калли. И он был прав. То тут, то там слышался гул голосов за одним из освещенных окон. Где-то далеко ненадолго залаяла собака, но вскоре смолкнула, Где-то кто-то заиграл на гармошке какую-то н е с т р о й н у ю мелодию. Но это была просто попытка, а потом воцарилась еще более глубокая тишина. Зато у Юнте было гораздо оживленнее. В его чердачной коморке горел свет, а через открытое окно доносились пронзительные звуки мальчишечьих голосов. Калли и Ева Лотто удовлетворенно констатировали, что допрос явно был в самом разгаре. «Там в самом деле разыгрывалась потрясающая драма, и Калли с Евой Лотой были полны твердой решимости насладиться спектаклем из первого ряда портера на крыше старика Грена». «Дело только за тем, чтобы взобраться на крышу», — смело заявила Ева л о т а «Да, дело было только за этим». Калли обошел л ч у г у чтобы узнать, как им быть. «Вот досада! У старика Грена тоже горел свет». «Почему это старые люди не спят по вечерам, когда это им, верно, просто необходимо?» «Чтобы можно было прогуляться по их крыше, и никто бы тебе не мешал». «Но тут уж ничего не поделаешь. Помешают или нет, но влезть на крышу необходимо». Вообще-то, оказывается, все проще простого. Старик Грен был настолько любезен, что у одного из фронтонов своего дома поставил лестницу, Разумеется, эта лестница стояла прямо против его окна. И в окне этом горел свет. Да и окно за половину опущенной шторы было открыто. И потом, разве можно быть уверенным, что Грен придет в безумный восторг, если внезапно, высунув голову, увидит, как две белые розы с бешеной скоростью поднимаются вверх по лестнице. Люди редко склонны предоставлять свои крыши для народных гуляний. Но в войне роз... Такие мелочи помешать не могли. Нужно лишь неуклонно следовать по пути общественного долга, даже если он пролегает по коньку крыши старика г р е н ы и д и ты первым», — ободряюще предложила Ева Лота. к а л и так и сделал. «Медленно, медленно!» — начал он карабкаться вверх по лестнице. Ева Лота быстро и молча следовала за ним. «Положение их станет угрожающим лишь тот момент», когда они окажутся вровень с окном второго этажа. «У Грена есть гость», — осторожно прошептал Калле в е Лотти. «Я слышу, как они говорят. с о н ь в окно свою черепушку и попроси пряник», — удовлетворенно хихикнув, предложила Ева л о т а Она была уверена, что это очень удачная мысль. Однако Калле ясное дело не думал, что это так уж весело. Он продолжал как можно быстрее взбираться на крышу. Ева-Лотта тоже стала серьезнее, когда настал а ее черед миновать это опасное место. Да, у Грена был гость. Это было отчетливо слышно, но никаких пряников там, видимо, не подавали. Кто-то стоял спиной к окну, кто-то, говоривший низким взволнованным голосом. Ева-Лотта не могла видеть всю эту личность целиком, ведь штора была наполовину опущена, но она видела... что на гости Грена были надеты темно-зеленые габардиновые брюки. И еще она услышала его голос. «Да, да, да», — нетерпеливо сказал он, — «я попытаюсь, я заплачу, и покончим с этим делом». Потом послышался дребезжащий старческий голос Грена. «Это вы, господин, говорите уже давным-давно, но теперь я больше ждать не желаю». Ведь вы, господин, понимаете, что я хочу получить мои деньги обратно. Говорю вам, вы их получите, снова заговорил незнакомец. Мы встретимся в среду, в обычном месте, и возьмите с собой все мои векселя, все до одного, каждый чертов вексель. Я погашу их все сразу и покончим с этим. Вам, господин, не надо принимать все так близко к сердцу, кротко ответил ему г р е н «Ведь вы, господин, понимаете? Я хочу вернуть мои деньги!» «Кровопийца!» — воскликнул незнакомец. И было слышно, он говорит то, что думает. Ева Лота быстро полезла наверх. к а л л ждал ее, сидя на коньке крыши. «Там внизу они только и говорят, что про деньги», — сказала Ева Лота. «Чем они занимаются? Это то самое расставщичество и есть?» — предположил Калли. «Интересно, что такое вексель?» — задумчиво спросила Ева Лотто и быстро оборвала саму себя. «Чепуха! Не все ли равно? Пошли, Калли!» Им пришлось перелезть наискосок по крыше на противоположную сторону дома, куда выходила о к у ш к о юнты. По-прежнему жутко было балансировать вдоль конька крыши под покровом темного неба, неозаренного блеском звезд, которые осветили бы их опасный путь». Кроме дымовой трубы, держаться было не за что, а труба послужила им лишь случайной поддержкой уже после того, как они, шатаясь, прошли полпути. Им очень не хотелось отпускать трубу и продолжать со страшным риском балансировать по крыше, но они обрели новые силы при виде зрелища, ожидавшего их в коморке юнты. Там сидел на стуле их предводитель, окруженный алыми м и размахивающими руками и оравшими на него, но он лишь гордо качал головой. Ева, Лотто и Калли легли на живот и приготовились к удивительному зрелищу. Они могли и видеть, и слышать все, что происходило в мансарде. Какой триумф! Какое превосходство над а л а м и О, если бы их предводитель знал, что спасение так близко! Всего лишь в двух метрах от него лежали его верные братья по оружию, готовые ради него отдать свою жизнь и свою кровь. Оставалось только выяснить одну небольшую деталь. Как спасти Андерса? Наверное, это прекрасно — отдать свою жизнь и кровь за другого. Но как это сделать? От пленника их отделяла пропасть шириной не менее двух метров. «Мы наверняка что-нибудь придумаем», — с надеждой произнес Калли, и, насколько позволяли обстоятельства, устроился поудобнее. В к а м о р к е юнты продолжался допрос. «Пленник», — произнес и к с т е н немилосердно рванув Андерса за руку, «тебе дается последний шанс спасти свою ничтожную жизнь». «Куда вы спрятали великого Мумрика?» «Ты вопрошаешь напрасно», — о т в е т и л Андерс. С незапамятных времен б е л о й Розы держит под своей могущественной рукой великого Мумрика. «Никогда вам его не найти. Можешь прыгать хоть до потолка», — несколько менее торжественно добавил он. На своем наблюдательном пункте Калле и Ева л о т т а молчаки внули в знак одобрения. Но Сикстен, Бенка и Юнты казалось откровенно разозлились. ь п о с а д и т ь его на ночь мой гараж, чтобы он раскололся». «Предложил Сикстон». «Ха!» — воскликнул Андерс. «Как Калле и Еве Лотту, да?» «Насколько я слышал, они тоже удрали через пять минут». «Точь в точь, как это сделаю я». Алые призадумались. Для них оставалось загадкой, как это Калле и Еве л о т е удалось выйти з а т о ч е н и е Это производило впечатление чего-то почти сверхъестественного. но ни в коем случае нельзя было выказывать свое восхищение Андерсу. «Не воображай, что ты какой-то там король п о б е г а в из тюрьмы», — сказал Сикстен. «Мы уж верно запрем тебя так, что никуда не денешься. Но сначала я хочу услышать чуть подробнее об этом вашем тайном языке. Мы смягчим тебе наказание, если откроешь эту загадку». «Черта с два», — заявил Андерс. «Не будь таким упрямым», — уговаривал его Сикстен. «Мне кажется, ты мог бы что-нибудь произнести. Ты мог бы, например, произнести мое имя. Как меня зовут на вашем языке?» «Дот, у, рор, а, лоллей», — с готовностью ответил Андерс, демонически расхохотавшись, чтобы Сикстен понял. «Речь идет о грубом оскорблении». Как это было незаманчиво, он не осмелился перевести произнесенное им слово, потому что тогда дал бы врагам ключ к воровскому жаргону. Он только еще раз демонически расхохотался, а наверху, на крыше, прямо напротив, ему от всего сердца вторили его соратники. Предводителя белых роз, безусловно, обрадовало бы, зная он про это. Но до поры до времени и он, и Алые Розы пребывали в неведении, что на крыше у них есть зрители. Сикстен с к р й ж е т а л зубами в бессильной злобе. Допрос становился все мучительнее для Алых, И все это додоканье и л а в о к а н ь е которое они не понимали, хоть кого могло довести до бешенства. Ну, взяли они в плен предводителя белых роз, а теперь и сами едва ли знают, что с ним делать. Он ведь не желал выдавать никаких тайн, а рыцарственной розы никогда, ни при каких обстоятельствах, не унизятся до физического насилия, чтобы вынудить признание. Разумеется, они часто дрались, да так что дым стоял коромыслом, Но это было в честном бою, на поле битвы. Никогда и речи быть не могло, чтобы наброситься на беззащитного пленника. Да еще трое против одного. Был ли пленник так уж беззащитен? Он и сам размышлял по этому поводу. А на размышлявшись в волю, неожиданно вскочил со стула и совершил дикий прыжок к двери в безрассудной попытке обрести свободу. Но это кончилось самым жалким образом. Секунда... и три пары крепких мальчишеских рук обвились вокруг него и довольно бесцеремонно отвели Андерса назад. «Э, нет», — сказал Сикстен, — «так легко не отделаешься. Получишь свободу, когда я этого захочу, и не минуты раньше. А может, через несколько лет. Кстати, куда вы запрятали великого Мумрика?» «Да, куда вы его запрятали?» — спросил Юнте, требовательно ткнув Андерса в бок. Андерс хмыкнул и стал извиваться, словно черепь. Дело в том, что он ужасно боялся щекотки. Но когда Сикстен увидел это, улыбка озарения мелькнула на его лице. Он был рыцарем Ордена Алой Розы и не истязал своих пленников. Но кто сказал, что их нельзя щекотать? Он играючи сунул указательный палец прямо в живот Андерса. «Какая удача! Просто сверх о ж и д а н и е Андерс зафыркал, словно бегемот, и стал извиваться еще сильнее. Но и оживили же а л ы и все втроем набросились на свою жертву. А несчастный предводитель белых роз застонал, запищал, заикаясь от смеха. «Куда вы спрятали великого мумрика?» — спросил Сикстен, проведя на ощупь пальцем по его ребру. «О, о, о!» — задыхался от смеха Андерс. «Куда вы спрятали великого мумрика?» — спросил Бенка, целеустремленно щ е к о ч а ему пятки. В ответ лишь новый взрыв хохота. «Куда вы спрятали великого мумрика?» — спросил юнты. И вопросительно ткнул указательным пальцем под коленку узника. «Я... я... больше не могу!» — пролепетал Андерс. «Там, в Прерии, чуть подальше, за господской усадьбой, идите по той самой узенькой тропке». «А потом?» — спросил Сикстен, угрожающий держа наготове указательный палец. Но никакого потом не последовало. Произошло нечто совершенно неожиданное. Послышался резкий щелчок — бац! И коморка юнта в секунду погрузилась во тьму египетскую. Маленькая простенькая лампочка на потолке, единственное освещение комнаты, р а з л е т е л а с ь на тысячи осколков. Предводитель Белой Розы м о л так же ошарашен, как и а л ы но быстрее их обрел самообладание. Под покровом темноты он, словно угорь, скользнул к двери и исчез в л е т н е й ночи. Он был свободен. Наверху, на крыше, прямо напротив мансарды, Калли задумчиво засовывал рогатку в карман брюк. «Возьму деньги из копилки и куплю новую лампочку для ю н т ы в раскаянии сказал он. «Посягательство на чужую собственность совершенно не подобало благородному рыцарю Белой Розы, и для Калли, само собой разумеющейся необходимостью, было возместить потери». «Но ты-то ведь понимаешь, что это было крайне необходимо», — сказал он Еве Лоте. Ева Лота согласно кивнула головой. «Да, крайне необходимо», — сказала она. «Наш предводитель находился в опасности, и Великий Мумрик тоже. Это в самом деле было необходимо». В своей коморке ю н т ы уже вытащил откуда-то карманный фонарик. В его неверном свете алые могли с горечью констатировать, что пленник бежал. «Он удрал!» — закричал Сикстон, ринувшись к окну. «Какой блохастый, проклятый пудель разбил лампочку!» Но спрашивать было излишне. Виновники стояли прямо напротив, на крыше. Два узеньких, черных силуэта. поспешно готовившихся к отступлению. Они только что услыхали условный свист Андерса и поняли — он на свободе. И кинулись бежать по крыше с опасной для жизни быстротой. Речь шла о том, чтобы спуститься вниз и оказаться в безопасности прежде, чем м алые успеют подбежать и схватить их. Они бежали вдоль конька крыши, во мраке, ничуть не колеблясь, и двигались с той легкостью и гибкостью, которой дикая счастливая жизнь одарила юные тела бесстрашных 13-летних подростков. Они добрались до лестницы и с устрашающей быстротой начали спускаться вниз. п е р в ы й Ева Лотта, а за ней, буквально следом — Калли. Теперь они не думали о Грене, они думали только о б а л а х В окне Грена свет уже не горел, незнакомец наверняка ушел. Быстрее! «Я тороплюсь», — настойчиво прошептал к а л л е Еве-Лотте. И тут штора грена с треском взвелась вверх, и старик выглянул в окно. Это произошло так неожиданно и так ужасно их испугало, что Калли внезапно выпустил лестницу из рук. С глухим шумом сорвался он на землю и чуть было не увлек за собой Еву-Лотту. «Неужели ты так торопишься?» — саркастически спросила Еве-Лотта. Она судорожно держалась за лестницу, чтобы не рухнуть вниз, и повернула свое умоляющее лицо Грену. н Но Грен смотрел своими печальными старческими глазами на Калле, лежавшего на земле и ловившего ртом воздух. И Грен произнес своим печальным старческим голосом «Да-да, в е с ё л ы е забавы у детей, в е с ё л ы е невинные забавы у детей». У Евы л о т а и Калли не было времени, чтобы подробнее объяснить Грену, зачем они оказались на его лестнице. Да и сам Грен, пожалуй, вообще не видел в этом ничего особенного, примечательного или неестественного. Он явно считал, что веселые, невинные детские забавы требуют иногда, чтобы дети карабкались по лестницам. То тут, то там, по соседству. Калли и Ева Лотто быстренько сказали «до свидания» и пустились бежать со всех ног. Но Грен, казалось, этого даже не заметил. Он только тихонько вздохнул про себя и отпустил штору. А в темном переулке за домом Грена воссоединились три рыцаря Ордена Белой Розы. Они пожали друг другу руки, и их предводитель сказал «Благородный поступок, о храбрецы!» Но затем пришлось срочно удирать, потому что в дальнем конце переулка послышался шум, набирающий силу. Это были алые, сознание которых наконец-то пробудилось и взывало о мести. В лачугах Плутовской горки люди в это время уже уснули. Теперь они вскочили, перепугавшись со сна насмерть. Была ли это дикая охота, проносившаяся мимо? Или, боже мой, что же это было? Ах, это были всего-навсего три благородных рыцаря Ордена Белой Розы, которые гигантскими прыжками мчались по булыжной мостовой. А в 50 метрах за ними неслись трое столь же благородных рыцарей Ордена Алой Розы. Их прыжки были, разумеется, не менее гигантскими, а их пронзительные и ехидные голоса обладали таким диапазоном, который едва ли мог превзойти даже диапазон пожарной сирены. воющий во всю мощь. Вначале преимущество было на стороне белых роз. Они неистово обегали углы домов, так что только ветер свистел в ушах, и удовлетворенно улыбались, слыша далеко за собой громогласное откровение Сиксена т по поводу того, что произойдет, когда их схватят. Каль не мчался во мраке, чувствуя, как душу его охватывает безумный восторг. Вот это жизнь, по крайней мере, не менее интересная, чем охота за преступниками. Правда, охотиться за преступниками можно лишь в мечтах. На самом-то деле никаких преступников, похоже, нет. Но это вот есть на самом деле. Топот ног преследователей за спиной, порывистое дыхание Андерса и е г о л о т ы неровные булыжники мостовой под ногами, темные маленькие переулки и темные, влекущие к себе проходы между домами. Да и сами дворы, где можно спрятаться. О, как все это чудесно! Как увлекательна сама погоня! Прекраснее же всего ощущать, как послушно твое тело, как быстры твои ноги и как легко дышится. Он мог бы бежать так всю ночь. Он чувствовал себя совершенно самостоятельным, готовым, если потребуется, справиться с целой сворой кровожадных псов. И вот... Когда он так бежал, ему внезапно пришло в голову, что еще более увлекательно было бы, если бы гнались только за ним одним. Тогда он мог бы дразнить своих преследователей совсем по-другому и быть куда более дерзким в своих маневрах. «Спрячьтесь», — быстро сказал он Андерсу и Еве Лотте. «Я попробую их надуть». Андерс счел это предложение разумным. «Все выдумки, с помощью которых можно было бы надуть алых», только приветствовались, и, обогнув следующий угол, Андерс и е в о л о т т с быстротой молнии нырнули в темную подворотню и остались там, молчаливые и тихие, если не считать легкого придыхания. Прошло несколько секунд, прежде чем из-за угла появились Аллы. Они пробежали так близко от Андерса и е в о Лотты, что те могли бы их схватить. Ева Лотта едва удержалась, чтобы, вытянув вперед руку, не дернуть за рыжий вихор Сикстона, когда он мчался мимо. Но алые ничего не заметили и, очертя голову, пронеслись дальше. «Их так же легко надуть, как малых детей», — сказал Андерс. «Видно, они никогда не были в кино и не видели, как это делается». «Но Калле приходится довольно трудно», — сказала Ева Лотта, напряженно прислушиваясь к топоту бегущих ног, смолкавшему в темноте. «Трое мерзких лисов, которые гонятся за одним несчастным маленьким белым зайчиком», добавила она, внезапно охваченная состраданием. Прошло некоторое время, прежде чем Аллам стало ясно, что часть добычи от них ускользнула, но поворачивать обратно было слишком поздно. Единственное, что они могли сделать, это довести до конца погоню за Калли. И никто не посмеет утверждать, что они не сделали все, что в их силах. Сикстен несся как одержимый, произнося на бегу священную страшную клятву, что если Калли на этот раз избегнет своей участи, то он, Сикстен, отпустит рыжую окладистую бороду, как действенный знак горя и поражения. Он не задумывался над тем, что ему надо сделать для того, чтобы заставить вырасти бороду на его гладком мальчишеском лице. Он просто бежал. Так же мчался и Калли, то туда, то сюда, по всем переулкам Плутовской горки, совершая самые немыслимые зигзаги. Его преимущество перед преследователями никогда не было столь большим, чтобы он мог избавиться от них, а может, он этого и не хотел. Они мчались за ним буквально по пятам, а он наслаждался, держа их все время примерно на таком расстоянии, чтобы ощущать опасность. Повсюду стояла тишина, но внезапно, сквозь тишину, он услышал гул мотора. Где-то поблизости заводили автомобиль. Это его удивило, потому что на Плутовской горке автомобиль был редкостью. Не будь великий сыщик, в этот миг предельно занят, войной р о з и не гонись за ним по пятам целая свора алых, вполне вероятно, что он попытался бы бросить взгляд на эту машину. Ведь когда речь идет о необычных явлениях, «Даже самые большие предосторожности никогда не бывают излишними». Это он часто внушал своему воображаемому собеседнику. Но сейчас суперсыщик, как говорится, был призван на военную службу, и он слепо ринулся дальше, проявив лишь слабый интерес к автомобилю, который явно удалялся, а потом и вовсе исчез. Сикстен начал терять терпение. Он подстекал ю н т ы который держал рекорд школы в беге на сто метров, чтобы тот в какой-нибудь подходящий момент выскочил на перерез Калли и погнал бы его обратно в гостеприимное объятие с и к с т о н а И подходящий момент наступил. В одном месте был обход, и ю н т ы решил использовать этот шанс, надеясь, что Калли свернет именно в эту сторону. Так и случилось. Калли был внезапно остановлен в беге, так как Юнте вынырнул из пустоты прямо перед ним. Калли круто повернул. Он не посмел сделать попытку п о р в а т ь с я потому что если бы ему это даже и удалось, это отняло бы столько драгоценных секунд, что Сикстен и Бенка успели бы прибежать на выручку ю н к и Нет, теперь речь могла идти только о том, чтобы пробиться хитростью. Он оказался между двух огней, и следовало быстро решить, что делать. «Эй, ты!» — торжествующе крикнул Сикстон, которого менее десяти шагов отделяло от Калли. «Ты все-таки влип, теперь держись!» «Как бы не так!» — сказал Калли, и в последнюю долю секунды бросился через забор, огораживающий улицу с одной стороны. Он приземлился в темном дворе и тут же помчался, как ошпаренный кипятком тролль. Алые неслись за ним по пятам, Он слышал глухие удары их м н о г о землю, когда они перепрыгивали через забор. Но он не остановился, чтобы прислушаться. Он был слишком занят попыткой выбраться как-то на улицу, чтобы не пришлось перелезать через следующий забор. Потому что, кем бы ни был владелец этого забора, у него было явно чрезвычайно нездоровое отношение к войне Алой и Белой Розы. Иначе зачем бы он стал опутывать забор колючей проволокой? «Елки-палки!» «Что теперь делать?» — растерянно пробормотал Калли. Но времени на размышления не оставалось. Что бы теперь н е предпринимать? Предпринимать нужно было мгновенно. Он быстро пополз и спрятался за мусорным баком. Сердце его колотилось. Может, есть еще тень надежды, что Алла его не обнаружит. Но они были уже совсем рядом. Они шептались полголоса и искали. Искали в темноте. «Он не мог перелезть через забор», — заметил ю н т а и н а ч е он застрял бы в колючей проволоке. Я это хорошо знаю. Сам однажды пытался». «Единственный выход со двора — через сени в тот дом», — сказал Сикстен. «Сени эти — старухи Карлсон, не забывайте», — объяснил ю н т а знавший п л у т о в с к у ю горку и ее обитателей, как свои пять пальцев. «Старуха Карлсон злющая, как паучиха, не забывайте». «Что хуже?» — думал к а л л е сидя за мусорным бачком. — Быть пойманными Аллами или старухой Карлсон? а л ы е продолжали поиски. «По-моему, он все-таки где-то здесь, во дворе», — упрямо заявил Бенка. Он буквально вынюхивал все вокруг и под конец обнаружил Калли, притаившегося, словно темная тень, за мусорным баком. Его ликующий вой, хотя и приглушенный, пробудил к новой жизни Сикстена и Юнты. Более того, он пробудил к жизни и фру Карлсон. Вышеуказанная дама была уже долгое время б е с п о к о е н а таинственным шумом на заднем дворе. А она была не из тех, кто допускает таинственный шум на заднем дворе, если только можно этому помешать. И тогда Калли решил все что угодно, только не попасть в плен Калым. Лучше даже нарушить мир дома самой грозной личности на п л о т о в с к о й горке. Избежав последнюю секунду кулаков Сикстона, он с п и к и р о в а л прямо в с е н и Фру Карлсон, чтобы таким путем выбраться на улицу. Но кто-то уже шел в темноте ему навстречу. И это был никто иной, как Фру Карлсон собственной персоны. Она спешила с определенной целью — покончить с таинственным шумом, кто бы ни был его причиной. Крысы ли? Взломщики? Или даже сам его величество король — ведь Фру Карлсон полагала, что никто, кроме нее самой, не имеет права шуметь на этом заднем дворе. Тем не менее, когда Келли промчался, как испуганный зайчонок, Фру Карлсон была так ошарашена, что от неожиданности пропустила его мимо. Но за ним по пятам гнеслись Сикстен и Бенка, и Юнте, и все трое очутились в ее р а с п р о с т ё р т ы х объятиях. Она крепко прижала их к себе, и заорала унтер-офицерским басом. «Вот как значит! Это вы хулиганите! На моем дворе?» «Нет, это уж слишком! Теперь уж в самом деле слишком!» «Простите!» — сказал Сикстон. «Мы только...» — «Что вы только!» — кричала Фру Карлсон. «Что вы только! На моем дворе!» «А?» С некоторым трудом им удалось вырваться из ее цепких объятий. «Нам нужно было только...» — заикался Сикстен. «Нам нужно было только...» «Мы заблудились, было темно...» И они ринулись дальше, не попрощавшись. «Вот как! Попробуйте еще раз заблудиться на моем дворе!» — вопила вслед имфру Карлсон. «Я напущу на вас полицию! у з н а е т е тогда!» Но а л ы е р о з ы не слышали ее криков. Они были уже далеко на улице. а в какую сторону побежал Калли. Они остановились, прислушиваясь, и, услыхав издалека легкое пришлепывание его ног, живо кинулись следом. А Калли слишком поздно понял, что попал в новый тупик, откуда выхода нет. Ведь эта маленькая улочка кончалась внизу у реки. Как он об этом забыл? Конечно, можно броситься в воду и переплыть на другой берег, но это означает множество ненужного шума, из-за промокшей одежды, когда он вернется домой. Во всяком случае, он хотел бы сначала испробовать другие возможные выходы из положения. «Хромой Фредрик», — подумал Калли, — «хромой Фредрик живет в этом маленьком доме. Он наверняка спрячет меня, если я его попрошу». Хромой Фредрик был жизнерадостным городским хулиганом и большим почитателем белых роз. Так же, как и прочие более или менее опустившиеся личности — Он жил здесь наверху, на Плутовской горке, и явно еще не спал, поскольку в окне горел свет. Перед домом стоял автомобиль. Удивительно, что нынче за нашествие автомобилей на Плутовскую горку. Может, это тот, который мы слышали недавно, недоумевал Калли. Но у него не было больше времени недоумевать и удивляться, потому что он услыхал, как по улице галопом мчатся его враги. Не раздумывая больше, он быстро распахнул дверь Фредрика и ворвался в дом. «Добрый вечер, Фредрик!» — поспешно начал было он, но тут же о с е к с я Фредрик был не один. Фредрик лежал в своей кровати, а рядом сидел доктор Форсберг и щупал его пульс. А доктор Форсберг, городской врач, был никто иной, как отец Бенки. «Твой покорный слуга Калле». — мягко сказал хромой Фредрик. — Да, но тут лежит совсем другой человек. Ему так больно и худо, что он, верно, скоро помрет. Послушай только, как бурчит у меня в животе. При других обстоятельствах послушать, как у Фредрика бурчит в животе, было бы для Кали сплошным удовольствием, но не сейчас. Доктор Форсберг, казалось, был несколько раздражен его вторжением, и Кали понял, Когда доктор выслушивает Фредрика и щупает его пульс, им надо остаться наедине, так что ничего другого не оставалось, как снова броситься навстречу опасностям, подстерегавшим его на улице. Однако Калли недооценил интеллекта Алых. Они быстро вычислили, что он должно быть причалил у Фредрика и помчались, как угорелые, следом. Бенка ворвался в дом первым. «Наконец-то ты, блохастый пудель, застигнут на месте преступления!» — заорал он. Доктор Форсберг обернулся и посмотрел прямо в разгоряченное лицо своего сына. «Это ты мне?» — спросил он. «У Бенки от изумления отвис подбородок», и он не ответил ни слова. «Что, сегодня большая эстафета проходит через комнату больного Фредрика?» — продолжал доктор Форсберг. «А вообще-то...» Почему ты не дома и носишься так поздно? Я? Я только хотел посмотреть, не навещаешь ли ты больного, сказал Бенка. Да, я не дома и навещаю больного, з а б е р и л Бенку отец. Как ты сказал, ты в самом деле застал блохастого пуделя на месте преступления. Но я уже осмотрел больного, и мы немедленно отправимся домой. Да нет же, папа! «В полном отчаянии!» — завопил Бенка. Но доктор Форсберг решительно закрыл свою медицинскую сумку и мягко, но крепко схватил Бенку за светлые всклокоченные волосы. «А теперь пошли, мой малыш!» — сказал он. «Спокойной ночи, Фредриксон! Обещаю, что вы умрете еще не скоро!» Во время этой беседы Калли стоял немного в стороне, и на лице его начала расплываться улыбка, которая становилась все шире. Какой конфуз для Бенки, какой колоссальный конфуз, попасть прямо в объятия отца, чтобы папочка повел его домой, как маленького сосунка. И как раз ту самую минуту, когда Бенка хотел наложить свои лапы на Калле, «Придется тебе, Бенка, не раз съесть это во время войны роз. А теперь пошли, мой малыш, больше ничего и говорить не надо». И когда с и л ь н а я отцовская рука непреклонно повела Бенку к двери, тут внезапно узрел все происходящее во всей его жуткой неприглядности. О, ему просто необходимо написать статью в местную газету. Нужны ли родители? Разумеется, он высокой и чистой любовью любил отца и мать. Но та просто невероятная точность, с которой родители возникают самые неподходящие моменты, Она ведь может привести в отчаяние самого терпеливого ребенка. Сикстен и юнты, запыхавшись, появились на улице. И Бенка, проходя мимо, успел им шепнуть. Он там, в доме. Затем Бенку отвели к ожидавшему их автомобилю. Почему? Ах, почему он не обратил на него внимания раньше? А вытаращенные глаза Сикстена и юнты сопровождали его взглядами, полными безграничного сострадания. «Бедный парень!» — глубоко вздохнув, произнес ю н т ы Но потом времени на вздохе и сострадания больше не было. Трижды горе белым р о з о м которые снова обманули их. «Калли нужно поймать, и как можно скорее!» Сикстен и ю н т ы ворвались к Фредрику, но никакого Калли там не было. «К твоим услугам, Сикстен, и ты, малыш ю н т ы слабым голосом сказал Фредрик. «Послушали бы вы!» Как бурчит у меня в животе. Да чего же больно и худо. Фредерик, ты видел Калли Блумквиста?» — прервал его Сикстен. «Калли? Да, он был здесь недавно. Он выпрыгнул в окно», — сообщил Фредерик, лукаво улыбаясь. «Вот как! Значит, этот негодяй выпрыгнул в окно?» Да, окна ф р е д р и к а были открыты. Оба, потому что доктор Форсберг считал, что комнаты необходимо проветрить. А замызганные, некогда белые занавески колыхались на вечернем ветру. «Идем, юнты!» — закричал Сикстен. «Бежим за ним! Дорога каждая секунда!» И они, недолго думая, выпрыгнули, каждый в свое окно. Сказано же, «дорога каждая секунда!» Миг, и послышался громкий плеск воды и страшные вопли. «Подумать только!» Даже ю н т ы который родился на Плутовской горке, и тот не вспомнил, что задняя часть лачуги Фредрикса выходила прямо на речку. «Теперь, Калли, путь свободен», — слабым голосом сказал Фредрик. «Вылезай и послушай, как бурчит у меня в животе». И Калли вылез из шкафа, прыгая от восторга. Подбежав к окну, он высунулся наружу. «А вы точно умеете плавать?» — закричал он. «Может мне сбегать за пробковым поясом?» «Достаточно, если ты бросишь сюда свою собственную черепушку, глупую, как пробка. На ней хоть кто выплывет?» Злобно закричал в ответ Сикстон, плеснув изрядную горсть воды в улыбающееся лицо Калли. Калли, беззаботно стерев с лица большую часть воды, сказал, «Да чего же тепла и прекрасна эта вода! Мне кажется, вам нужен длительный, укрепляющий здоровье заплыв». «Да нет, приходите-ка ко мне!» — вяло воскликнул ф р е д р и к «Приходите, послушайте, как у меня бурчит в животе». «Привет, я убегаю», — сказал к а л ь д а д а проваливай», — горько пожелал юнте, устремившись к ближайшим мосткам, где стирали белье. Охота была окончена. Сингстен и юнте понимали это. Калли пожелал Фредрику спокойной ночи и легко и радостно помчался домой к Еве-Лотте. В саду у нее, как известно, была пекарня, где пекарь л и с а н д р каждый день выпекал те самые караваи хлеба, а также французские и венские булочки, что поддерживали ровное и спокойное настроение горожан. Наверху на чердаке пекарни рыцари Белой Розы устроили свою знаменитую штаб-квартиру. Чтобы попасть туда, Надо было взобраться наверх по веревке, свисавшей из чердачного люка на фронтоне. Разумеется, существовала еще и лестница, ведущая на чердак. Но какой же доблестный рыцарь Ордена Белой Розы станет, соблюдая приличие, использовать такой тривиальный способ? Калли, верный долгу, тут же влез вверх по веревке. И когда Андерс и Е. Волото услыхали, что он поднимается наверх, Они живо высунули головы в открытый люк. «Вот как? Ты вернулся!» — удовлетворенно спросил Андерс. «Да, погодите немного, я вам такое расскажу!» — пообещал Калли. Карманный фонарик отбрасывал свет на штаб-квартиру, где всевозможный хлам теснился вдоль стен. В свете фонарика было видно, как все три белые розы сидят скрестив ноги и слушают рассказ Калли, о его удивительном спасении. «Здорово!» — охрабрец, — сказал Андерс, когда к е л л и закончил свой рассказ. «Да, если учесть, что это первый день военных действий, то Белые Розы, думаю, справились с ним отлично», — согласилась Ева Лотта. Тут послышался женский голос, прорезавший вечернюю тишину. «Ева Лотта, если ты сейчас же не ляжешь спать, я пошлю за тобой папу». «Да-да, мама, иду», — закричала е в о Лотта. Ее верные спутники тоже поднялись, чтобы идти. «Привет, увидимся завтра», — попрощалась е в о Лотта и удовлетворенно засмеялась. «Алые думали, что захватят великого Мумрика? Ха!» «Но тут-то они просчитались», — заявил к а л л е н ы н ч е ночью они ничего не добились», — сказал Андерс, с достоинством спускаясь вниз по веревке. «Неужели есть на свете место более спокойное и бедное с е н с а ц и я м и нежели этот маленький городок?» — думала фру л и с а н д р «Да и как вообще может случиться хоть что-нибудь в такую жару?» Она медленно прогуливалась между палатками на рыночной площади и рассеянно выбирала товары, выставленные для всеобщего обозрения. День был ярмарочный, и на рыночной площади было полным-полно людей». Казалось бы, во всем городе жизнь должна бить ключом. Но не тут-то было. Все было таким же вялым, как всегда. Вода в маленьком фонтане перед ратушей тихонько и сонно бурлила, выливаясь из п а с т и бронзовых львов. Да и у бронзовых львов был такой же сонный вид. Музыка в кондитерском саду у самой реки тоже играла тихо и сонно. Посреди солнечного дня Оркестр играл вальс «Спокойной ночи». Воробьи, клевавшие хлебные крошки на земле между столами, время от времени мелко и судорожно подпрыгивали. Но, по правде говоря, вид у них был тоже совершенно сонный. Да-да, и у них. «Все и все спят», — думала фрулисандер. Люди почти не в силах были стоять г р у п п к а м и на площади и вяло беседовали друг с другом. А если им приходилось делать хотя бы несколько шагов, то они ступали медленно и с большими колебаниями. Виной всему, разумеется, была жара. Потому что в эту последнюю среду июля было в самом деле жарко. Фролисандр навсегда запомнит этот день, как один из самых жарких, как ей только довелось пережить. Весь месяц стояла удушливая жара и засуха. И, казалось б у д т о и ю л ь решился именно сегодня побить свой собственный рекорд, пока не истек до конца его срок. «Похоже, будет гроза», — говорили друг другу люди. А многие сельских жителей, приехавших в город, запрягали лошади раньше обычного, чтобы не рисковать стать жертвами непогоды. Фрули Сандер купил а остаток крупной черешни у крестьянина, который торопился поскорее уехать. Довольно дешевой покупкой — Она сунула мешочек в сумку и только собралась двинуться дальше, как появилась, подпрыгивая, Ева Лотта и загородила ей дорогу. «Наконец-то! Хоть кто-то не засыпает на ходу!» — подумала фру Лисандр. Она нежно разглядывала свою маленькую дочку, отмечая взглядом все детали — веселая л и ч и к о живые голубые глаза, пышные белокурые волосы, и длинные загорелые ноги, торчащие из-под светлого, свежевыглаженного летнего платьица. «Я вижу, вы, фру л и с а н д р купили черешню», — спросила Ева л о т а «Нельзя ли, фрекин л и с а н д р взять хотя бы горсточку этой черешни?» «Разумеется, фрекин л и с а н д р вы можете ее взять», — ответила мама. Она раскрыла сумку, и Ева Лотта набрала полные горсти желто-красных благоухающих ягод. «А куда это ты собираешься?» — спросила ф р у л и с а н д р «Тебе этого знать нельзя», — сказала, выплюнув косточку, Еволота. «Секретное задание, жутко секретное задание». «Вот как? Ладно, только смотри, не опаздывай к обеду». «За кого ты меня принимаешь?» — возмутилась Еволота. «Я, кажется, ни разу не опаздывала ни к завтраку, ни к обеду, ни к ужину». с тех самых пор как прозевала кашку в день моих к р е с т и н фрули сандер улыбнулась я люблю тебя сказала она его лота утвердительно кивнула головой в знак согласия с этим собой собой разумеющимся фактом и продолжала путь каждый шаг которого был отмечен косточкой от съеденной черешни мать ева лоты минутку постояла глядя ей вслед и внезапно какое то боязливое предчувствие Закралась ей в сердце. «Боже мой, какая ее девочка со с п и н ы узенькая! Какая она маленькая и беззащитная с виду! Вообще-то не так уж много времени прошло с тех пор, как эта малышка ела кашу. А теперь она, как дикарка, носится вокруг с секретными заданиями. Хорошо ли это? Не следует ли получше приглядывать за ней?» Вздохнув, фру Лисандр медленно пошла домой. Она чувствовала, что скоро сойдет с ума от жары, и тогда лучше уж сидеть дома. Зато Ева Лотта ничуть не тяготилась жарой. Она наслаждалась ею так же, как шумом и суетой на улицах, и соком чудесных черешин, который стекал ей на подбородок. День был ярмарочный, она обожала ярмарочные дни. Да и вообще-то, если подумать хорошенько, она обожала все дни на свете. Кроме тех, когда в школе бывали уроки ручного труда. Но ведь сейчас были летние каникулы. Она медленно брела по рыночной площади и затем продолжила свой путь по Лиль-Гатан мимо кондитерского сада и дальше, к речному мосту. Собственно говоря, у нее не было ни малейшего желания удаляться от центра событий. Но ведь у нее было секретное задание, и она должна была его выполнить. А именно... Предводитель белых роз приказал ей взять великого Мумрика и перенести его в более надежное место. Во время мучительного допроса он ведь почти выдал, где находится камешек. И можно поклясться, что а л ы с тех пор изрыли каждый квадратный сантиметр земли вдоль маленькой трубки за господской усадьбой. Но поскольку пока еще не раздались ликующие вопли Алых, Великий м у м р и к скорее всего, еще лежал там, куда поместили его рыцари Белой Розы, на верхушке огромного валуна рядом с тропинкой. Он лежал абсолютно обозримый со всех сторон в маленьком углублении на вершине валуна. Андерс утверждал, что, собственно говоря, найти его до смешного просто. И когда это драгоценное сокровище попадет в лапы алых, было всего лишь вопросом времени. Но сегодня ярмарка, и можно надеяться, что Сикстен, Бенка и Юнте болтаются как приклеенные возле карусели и тиров вокруг парка Тиволи за железнодорожной станцией. Примечание. Общее в Швеции и Дании название парков с аттракционами, ресторанами и тому подобным. И сегодня у Евы л о т ы е есть шанс без всяких помех и взять великого Мумрика из его ставшего ненадежным убежище. Предводитель определил новый тайник для хранения сокровища. Наверху в развалинах, рядом с навесом, во внутреннем дворе замка. Это означало, что Ева Лота должна проделать в нетущую п р е д о г л з о в у ю жару сначала весь долгий путь через прерию, а затем плестись обратно через весь город. а потом карабкаться на крутую тропинку, ведущую вверх к развалинам, расположенным на значительной высоте над городом, в совершенно противоположном конце от господской усадьбы. Воистину, надо быть бесконечно преданным рыцарем Белой Розы, чтобы подвергнуться чему-либо подобному, не ворча и не злясь. А Ева л о т т была таким преданным. Возможно, кто-то и подумал бы, что достаточно взять великого мумрика и запросто сунуть его в свой собственный карман, по крайней мере, пока не станет чуточку попрохладнее. Но если кто-то так и думал, то это лишь доказывает, что он или она ничего не смыслит ни в великих мумриках, ни в войне Алой и Белой Розы. Почему вообще такое задание было доверено именно Еве Лотти? «Разве предводитель не мог послать Калли?» «Нет, не мог, так как неразумный отец определил Калли посыльным и продавцом в б а к а л е й н о й лавке в этот сумасшедший день, когда сельские жители приезжали в город пополнить запасы сахара, кофе, соли. Ну, а разве не мог в таком случае пойти сам предводитель?» «Нет, так как предводитель белых роз должен был сидеть в сапожной мастерской своего отца». Сапожник Бенсон не любил работать в дне ярмарок и в тому подобные дни. В эти дни он расслаблялся и праздновал. Но все-таки не мог по этой причине закрыть мастерскую. Несмотря на ярмарку, кто-то мог прийти и оставить починку обувь. Кто-то мог прийти забрать обувь. И потому он торжественно обещал наставить сыну синяков, если тот посмеет отлучиться из мастерской хотя бы на пару минут. Ева Лотта — преданный рыцарь Ордена Белой Розы. Вот кому доверили это задание, секретное и святое, перенести достопочтенного великого Мумрика из одного тайника в другой. Но это не просто какое-то задание. Это ритуальное д е й с т в о миссия. И не все ли равно, что солнце испепеляюще светит над прерией, а черно-синие тучи начинают скопляться на горизонте, Не все ли равно, что она не увидит ярмарку, так как покинет центр событий, свернув на мост, и, перейдя его, устремится в прерию? Неужели она это сделала? Нет, центр событий не всегда находится там, где ярмарка. Центр событий в этот день был совсем в другом месте. И босые, загорелые ноги ебы лоты несут ее прямо туда, прямо сейчас. Тучи начинают в самом деле приобретать угрожающий вид, и с и н е ч е р н ы е они чуточку пугают. е в о л о т о медленно идет по прерии, потому что там так жарко, что почти колеблется воздух. Да, прерия так велика, так беспредельна. Требуется целая вечность, чтобы ее преодолеть. Но там, оказывается, е в о л о т о не в одиночестве бредет по санцепеку. И она почти рада, когда обнаруживает, что далеко впереди бредет старик г р е н Ошибиться тут совершенно невозможно. Никто у них в городе не ковыляет так, как он. Кажется, Грэн тоже держит путь в господскую усадьбу. Ну вот, а теперь он сворачивает на узенькую трубку межкустого орешника и исчезает из поля зрения Евы Лоты. О, великий Навуходоносор! Неужели Грин тоже охотится за великим мумриком? Ева л о т о ухмыляется про себя, но быстро обрывает себя и щурится, вглядывая солнечную дымку. Кто-то приближается совсем с другой стороны, кто-то совсем не из их города. Он неожиданно возникает на изверистой дороге, которая тянется мимо господской усадьбы, в пригород. Смотрите, тот самый парень в зеленых габардиновых брюках, Ясное дело, сегодня же среда, ведь это сегодня он должен был погасить свои векселя, или как он там говорил, нет все-таки векселя, вот как это называется. Ева л о д т о не п о н и м а ю т что делают, когда гасят векселя. Чепуха, а ростовщичество это и все прочее в том же роде должно быть все это сложно. м о и дураки же эти взрослые, встретимся в обычном месте, сказал этот парень, в габардиновых штанах. «Вот как! Значит, это здесь? И обязательно рядом с Великим Момриком? Ха! Разве нет других густых зарослей, где можно встретиться из-за этих дурацких процентов?» «Нет! Ясное дело! Нет!» «И вот габардиновые брюки возникают уже на трубке, пересекающей орешник, да и парень этот тоже!» е в а л о т о по-прежнему идет, чуть замедляя шаг. Спешить и особенно некуда. И, пожалуй, лучше, если этот парень погасит свои векселя в тишине и покое прежде, чем она заберет великого Мумрика. В ожидании она заходит ненадолго в господскую усадьбу и пытается сориентироваться во всех здешних тайниках. Господская усадьба, возможно, снова вскоре станет ареной военных действий и тогда не мешает знать каждый уголок. Она выглядывает из окна. О, за домом все небо черное. Солнце скрылось, а издали доносится угрожающий грохот. У прерии со всех сторон такой жуткий пустынный вид. Надо спешить, быстрее забрать великого мумлика и уходить отсюда. И она выбегает в дверь. Она бежит вовсю прыть, бежит по тропке, пересекающей орешник, и непрерывно слышит угрожающие раскаты грома. Она бежит дальше. Бежит. О нет! Внезапно она останавливается в растерянности. Она влетает прямо в объятия кого-то, кто идет по трубке ей навстречу и так же торопится, как и она. Вначале она видит только темно-зеленые габардиновые брюки и белую рубашку, но потом поднимает глаза и видит его лицо. О, какое у него лицо! Такое бледное, такое искаженное страхом! Неужели взрослый парень... Так боится грозы. Ева-Лотта испытывает почти сострадание к нему. Но, похоже, Ева-Лотта его совсем не интересует. Он бросил на нее быстрый взгляд, а вид у него при этом испуганный и вместе с тем злой. И вот он снова торопится пройти мимо девочки по узкой тропке. Ева-Лотта терпеть не может, когда на нее так смотрят, словно на какую-то гадость. Она привыкла, что при встрече с ней лица людей озаряются светом. И она не хочет, чтобы этот парень испарился, не отметив каким-то образом для себя, что она особо дружелюбно настроенная и хочет, чтобы с ней соответственно обращались. «Вы не знаете, который час?» — вежливо спрашивает она. а и просто надо что-то сказать, продемонстрировать, что они ведь во всяком случае люди цивилизованные». хотя их и угораздило столкнуться в кустах. Парень вздрагивает и неохотно останавливается. Сперва, похоже, он и не думает отвечать на вопрос, но в конце концов он смотрит на ручные часы и невнятно бормочет. Без четверти два. Затем бросается бежать. Ева л о т а глядит ему вслед, она видит, что целая кипа бумаг торчит из кармана его брюк. Его единственных зеленых габардиновых брюк. И вот он исчезает. Но на трубке остается белая мятая бумажка, потерянная им в спешке. Ева-Лотта поднимает ее и с любопытством рассматривает. Вексель. А заглавлена эта бумажка. Вот, значит, как выглядят эти векселя. Хо-хо. Ну и ну. Есть из-за чего подымать шум. И вдруг раздается грохот. Ужасающий грохот. Ева-Лотта подпрыгивает от испуга. Вообще-то она не боится грозы, но как раз теперь, именно теперь, в прерии. Внезапно все кажется и таким неуютным. Как темно здесь среди кустов, даже в самом воздухе витает нечто зловещее, у ж а с н о О, если бы очутиться вдруг дома! Надо спешить, спешить изо всех сил. Но сначала надо взять великого Момрика. Воительница Ордена Белой Розы выполняет свой долг до конца. даже если сердце уходит в пятки. Всего лишь несколько шагов отделяет ее от этого валуна. Миновать бы только кусты, Ева Лотта бежит вовсю прыть. Сначала с ее губ срывается нечто, похожее на стон. Она молча застывает на месте и тихонько всхлипывает. Быть может, о, быть может, ей это только снится. Быть может, быть может, возле валуна «Вовсе ничего не лежит. Вовсе никто не лежит, скрючившись. Закрыв лицо руками, она поворачивается и бежит. А из горла ее вылетают какие-то странные, ужасные звуки. Она бежит, хотя ноги не перестают дрожать. Она не слышит раскатов грома, не чувствует, как ее поливает дождь, не ощущает, как ветки орешника хлещут ее по лицу. Она бежит так, как можно бежать только во сне». от подстерегающих тебя неведомых опасностей. Бегом через прерию, бегом через мост, по хорошо знакомым улицам, которые к а ж у т с я внезапно пустившими и покинутыми под проливным дождем. Наконец-то! Она дома! Дома! Она толкает калитку дома. Папа в пекарне, огромный, как всегда надежный, в белоснежном костюме пекаря, стоит у н а своих противней. И если приблизиться к нему, будешь л е с ь в муке. Папа такой же, как всегда. Хотя вообще-то мир перевернулся. Мир ужасен, и жить в нем больше невозможно. Ева Лотто дико кидается в объятия отца, прижимается к нему, крепко-крепко обвивает руками его шею, зарывается мокрым от слез личиком в его плечо и тихо лепечет. «Папа, помоги мне, старик г р е н «Детка моя, что случилось со стариком Греном?» И она еще тише, еще сильнее дрожа лепечет. Он лежит мертвый в прерии. Неужто это тот самый город, такой сонный, спокойный и тихий? Теперь уже не такой. В течение часа все переменилось. Весь город жужжал, словно пчелиной улей. Приезжали и уезжали полицейские машины, звонили телефоны, люди болтали и строили догадки, и волновались, и удивлялись, и расспрашивали без конца полицейского Бьерка, правда ли, что убийцы уже схвачат. И огорченно кивали головами, говоря, «Подумать только, как все худо обернулось для бедного старика Грена!» «Да-да, но ведь отчасти понятно было, чем он занимался». «Так что, может, ничего удивительного в этом нет?» «Хотя все-таки, черт подери, до да чего же ужасно!» А колоссальные толпы любопытных стекались в прерию. Между тем, однако, все окрестности вокруг господской усадьбы были оцеплены полицией, и никто не мог пробраться сквозь оцепление. С достойной удивлением быстротой полиция перебросила туда своих людей. Оперативно велось обследование места преступления. Все фотографировалось, тщательно просматривался каждый клочок земли, протоколировались наблюдения, не оставалось ли каких-нибудь следов убийцы, отпечатка ноги или чего-нибудь в этом роде. Но нет, ничего. Если какие и были, то их смыл проливной дождь. Не осталось ровно ничего, даже брошенного окурка сигареты в качестве улики. Врач, производивший судебную экспертизу, констатировал, что Грин был убит выстрелом в спину. Записная книжка и часы старика остались при нем. Видимо, причиной смерти не было ограбления. Полицейский комиссар хотел допросить маленькую девочку, обнаружившую злодеяние, но доктор Форсберг не разрешил. У девочки шоковое состояние, и она нуждается в покое. Комиссару пришлось отступиться, но, похоже, он был огорчен этой проволочкой. Правда, доктор Форсберг рассказал ему, что девочка плакала и все время повторяла. На нем были зеленые габардиновые брюки. Она явно имела в виду убийцу. Но нельзя же разослать по всей стране приметы, где с а м ы й г л а в н ы й будет пара зеленых габардиновых брюк. И если девочка на самом деле видела убийцу, в чем комиссар со своей стороны не был уверен, то тот, по всей вероятности, уже сменил свои зеленые брюки на какие-нибудь другие. Но на всякий случай комиссар, вопреки всему, послал телеграфное уведомление во все полицейские участки с требованием обратить внимание на все зеленые габардиновые брюки, которые почему-либо п о к а ж у т с я подозрительными. А вообще, в ожидании момента, когда девочка придет себя настолько, что можно будет допросить ее подробнее, ему оставалось лишь заняться всеми мыслимыми и немыслимыми расследованиями. Ева Лотта лежала в маминой кровати, самым надежным, как она считала, месте на свете. Доктор Форсберг, побывавший у девочки, дал ей порошок, чтобы она заснула без плохих снов. Кроме того, мама и папа обещали всю ночь сидеть по обе стороны кровати. Но все же, все же, настойчивые мысли неустанно перегоняли друг друга в ее голове. О, зачем только она пошла в эту господскую усадьбу? Теперь все кончено. «Никогда больше ничего радостного в мире не будет. Да и что может быть радостного, если люди так поступают друг с другом?» «Конечно, она и раньше знала, что такое случается, но знала совсем иначе, чем сейчас. Подумать только! А они-то с Андерсом дразнили Кайли и болтали об убийцах, как о веселом предмете шуток. Сейчас невыносимо было даже вспоминать об этом. Никогда в жизни не станет она смеяться над подобными вещами». Нельзя даже в шутку произносить такое, ведь можно накликать на себя зло, и тогда и вправду случится беда. О, подумать только, а если она виновата в том, что Грен, что Грен? Нет, она не желает даже думать об этом. Но теперь она станет совсем другой, да, да, совсем другой. Она станет чуточку более женственной, кажется, так называл это дядя б ь о р к «Никогда больше не станет она участвовать в войне Алой и Белой Розы. Разве не эта война причина тому, что она впуталась в страшное дело, в то, о чем стоит только подумать, и черепушка лопается?» «Нет, для нее с войной покончено. Никогда больше не станет она играть в войну. Никогда. О, как ей будет скучно!» «Мама, я чувствую себя такой старой, — сказала она и заплакала». «Я чувствую себя, как будто мне почти пятнадцать лет». Затем она уснула. Но прежде чем погрузиться в милосердное бессознание, она чуточку подумала. «Интересно, что говорит сейчас обо всем этом к а л л е Калли, который столько лет гонялся за убийцами. Каково ему, когда один из них в самом деле вынырнул у нас в городе?» Суперсыщик Блумквист узнал об этом происшествии, стоя за прилавком в бокалейном заведении своего отца. И как раз в ту минуту, когда заворачивал покупателю в газетную бумагу две соленые селедки. И тут в дверь лавки всплыла Фру Карлсон с Плутовской горки. Ее просто распирало от новостей и жажды сенсаций. Через две минуты лавка уже превратилась в кипящий котел вопросов, восклицаний и потрясений. торговля приостановилась, поскольку многие из находившихся в лавке п о к у п а т е л е й сгрудились вокруг Фру Карлсон. А она без конца говорила, захлебывая слюной, рассказывая все, что знала, и гораздо более того. Великий сыщик а л л и Бломквист, он, призванный охранять безопасность общества, стоял за прилавком и слушал. Он не произнес ни слова, он ни о чем не спрашивал, Он был в совершенном остолбенении. Выслушав большую часть рассказа, он незаметно прокрался на склад и опустился на пустой ящик из-под сахара. Он просидел там долго. Быть может, он разговаривал с воображаемым собеседником? Вероятно, и момент для этого был как раз подходящим. Но нет, он вообще ничего не говорил. Он только думал о том, о сём. к а л л Блумквист, думал он, ты просто кляча. Настоящая, жалкая кляча. Вот ты кто. Ты суперсыщик? Ха! Да не более, чем мой старый ботинок. В городе происходят самые мерзкие преступления, а ты спокойно стоишь за прилавком и заворачиваешь газетную бумагу-селедку. Продолжай в том же духе. Продолжай. По крайней мере, от тебя будет хоть какая-нибудь польза. Он сидел, обхватив голову руками, и мрачно размышлял о происшедшем. «О, почему ему пришлось торговать в лавке? Именно сегодня!» «Иначе бы Андерс послал на задание вместо Евы л о т т его, и тогда бы он преступление раскрыл. Или, кто его знает, может, он подоспел бы вовремя и предотвратил злодеяние, и засадил бы преступника за решетку со множеством назидательных комментариев. Так...» как он обычно это делал. Но тут, глубоко вздохнув, он вспомнил, что сажал преступников за решетку только в собственных фантазиях. И вот тогда, наконец, Калли понял по-настоящему, что произошло. Он понял это, испытав страшный шок, разом отбивший у него охоту быть великим сыщиком. На этот раз преступление совершилось не как плодово фантазии, когда элегантно справляешься с ним, а потом сидишь и бахвалишься перед воображаемым собеседником. Это свершилось в страшной, неотвратимой и отталкивающей действительности, от которой он почти заболел. Он презирал за это самого себя, но факт тот, что он был рад, откровенно рад, что сегодня не был на месте е в о л о т ы Бедняжка Ева л о т а Не спрашивая разрешения, он ушел из лавки. Он почувствовал, что необходимо переговорить с Андерсом. Он понимал. Попытаться побеседовать с Евой Лутой бессмысленно, ведь в р у Карлсон считала, что Пекарева девчонка почти что при смерти, и у нее доктор, так что отознал весь город. Но Андерс, Андерс не знал ничего. Он сидел в сапожной мастерской и читал «Остров сокровищ». Ни одной живой души не было в мастерской с самого раннего утра. И Андерсу повезло, что благодаря этому именно теперь он пребывал на острове в Средиземном море, в окружении злобных пиратов и не испытывал ни малейшего интереса к сапожным набойкам. Когда Калли, не спросив, рванул дверь, Андерс посмотрел на него так, словно боялся увидеть, как в мастерской входит одноногий Джон Сильвер. Он б ы приятно удивлен, обнаружив, что это всего-навсего Калли. «Скочив с трехногой табуретки», Он безмятежно загорланил. л 15 человек на сундук мертвеца! Йо-хо-хо! И бутылка рома!» Примечание. «Остров сокровищ», приключенческая книга, 1883 год, английского писателя Роберта Льюиса Стивенсона, 1850-1894. 4 к а л е р вздрогнул», — з а м о л ч и сказал он. «Сейчас же замолчи!» «То же самое говорит всегда учительница пения. Стоит мне взять хоть одну ноту», — охотно признался Андерс. Похоже, к а л л и пытался что-то произнести, но Андерс опередил его. «Ты случайно? Не слышал? Принесла ей Волотта великого мумрика или нет?» к а л л и с упреком посмотрел на него. «Собственно говоря, сколько еще глупости успеет выдать Андерс, прежде чем к а л л и расскажет ему о случившемся?» Он попытался было снова вставить слово, но Андерс и тут перебил его. Андерс так долго просидел, не говоря ни слова, что его просто распирало желание поболтать. Взяв остров сокровищ, он ткнул книгу прямо под нос Калли. «Мировая книга!» — воскликнул он. «С ума сойти! Какая увлекательная! Вот бы жить в те времена! Какие приключения! Теперь ведь ничего не случается!» «Разве?» — спросил Калли. «Сам не знаешь, о чем говоришь». и он рассказал Андерсу о том, что случается теперь. Темные глаза Андерса потемнели еще больше, когда он услышал, что натворил его приказ о перемещении великого Мумрика. Он хотел в тот же час ринуться к Еве Лотте, и если не утешить ее хоть немного, то, по крайней мере, как бы показать, что он уже сам считает себя блохастым пуделем, пославшим ее с таким поручением. Но откуда мне было знать, что там будут лежать трупы, Подавленно сказал он Калли. Калли сидел напротив, задумчиво в калачево деревянной гвоздики в сапожный верстак. «Нет, откуда тебе было знать, — сказал он, — ведь это не так часто случается. Что случается? А то, что г о с п о д с к а я усадьбы лежат трупы. Вот именно, — согласился Андерс. И вообще, заруби себе на носу, Ева Лото с этим справится. Другая девчонка бы бац и в обморок. «Но только не она. Вот увидишь, она наведет полицию на множество следов». Калли кивнул. «Может, она видела кого-то, кто мог это сделать?» Андерс трогнул. «Он был далеко не так сильно захвачен происшествием, как Калли. Он был веселый, открытый и чрезвычайно активный малый. И необычайные происшествия пробуждали в нем жажду деятельности, даже е с л и отпугивали». Он хотел сразу же приступить к делу, тут же с головой уйти на поиски преступника и в течение часа, по меньшей мере, посадить убийцу за решетку. Он не был таким мечтателем, как Калли. Но было бы несправедливо утверждать, что Калли, несмотря на свои мечтания, не мог быть столь же деятелен, как и Андерс. Были, разумеется, такие, кто испытал это на своей шкуре, но деятельности Калли всегда предшествовали д л и т е л ь н е й ш и е р а з м ы ш л е н и я к а л и придумывал разные ходы, и, надо признать, иногда самое замысловатое, но чаще всего это были, пожалуй, лишенные всякой почвы плоды его фантазии. Андерс же ничуть не фантазировал, он не тратил время на размышления. Он был преисполнен такой энергией, что для него было чистым мучением долго пребывать на одном месте. И вовсе не случай уготовил ему роль предводителя «Белой розы». Он был создан для этого. жизнерадостный, красноречивый и находчивый и всегда готовый стать во главе любого начинания, таков был Андерс. Он лишь сколько мог держался подальше от дома и контра с отцом воспринимал с величайшим самообладанием. Все неразумное стекало с него, как с гуся вода, и через пять минут после самой основательной взбучки Андерс был уже на улице и мчался вперед, такой же радостный, как всегда». Ему казалось немыслимым сидеть сложа руки, когда другие, более важные дела требовали его вмешательства. «Идем, Калле», — сказал он. «Я закрою мастерскую, а папаша пусть потом говорит, что хочет». «И ты на самом деле посмеешь это сделать?» — спросил Калле, хорошо з н а в ш и й сапожника. а т и ш ь прошептал Андерс. «Конечно, посмеет. Ему нужно лишь как-то объяснить постоянным клиентам причину того, что мастерская закрыта среди бела дня, в будни. Взяв синий карандаш, он изобразил на клочке бумаги объявление. Закрыто, по причине убийства. Потом, прикрепив клочок бумаги кнопкой в двери мастерской, он закрыл ее на ключ. «Вот это да!» «Ты не спятил?» — спросил Калли, увидев объявление. «Так писать нельзя». «Нельзя?» — закрепал Сандерс. Склонив голову на бок... Он погрузился в раздумье. Может, Калли и прав. Кто его знает? Может, эту записку неправильно истолкуют. Разорвав ее, он сбежал в мастерскую и изготовил новую. Затем, крепко-накрепко прибив ее к двери, Андерс быстро пошел прочь. Калли последовал за своим предводителем. Фру Магнусон, как раз пересекавшая улицу, подошла вслед за ними, чтобы забрать свои туфли с новыми набойками. И она круглыми от удивления глазами прочитала. По случаю подходящей погоды эта мастерская закрыта. Фру Магнусон покачала головой. По правде говоря, этому сапожнику никогда не хватало винтиков, но теперь, как видно, он и вовсе спятил. По случаю подходящей погоды с л ы х о м н о е ли дело? Андерс поспешил в прерию. Калли крайне неохотно последовал за ним. У него не было ни малейшего желания идти туда. Но Андерс был абсолютно уверен в том, что полицейские пребывают в нетерпеливом ожидании помощи Калли. Конечно, Андерс постоянно дразнил суперсыщика за его причуды, однако он совершенно забыл об этом теперь. В самом деле произошел настоящий криминальный случай. Тут Андерс вспомнил, какой замечательный вклад в криминалистику внес Калли в прошлом году. То, что п о х и т и т е л и драгоценностей арестовали, было всецелой заслугой Калли. Андерс был уверен, что и полиция этого не забыла. Да, Калли был выдающимся сыщиком, и Андерс признавал его превосходство. «Неужели ты не понимаешь, что они только обрадуются, получив тебя в свое распоряжение?» — сказал он. «Ты раскроешь это преступление? Чихнуть не успеют. А я могу быть твоим помощником!» Калли попал в затруднительное положение. Он не мог решиться объяснить Андерсу, что разоблачал до конца только им же выдуманное убийство и думал, что очень уж неприятно иметь дело с убийством настоящим. Он так медленно тащился сзади, что Андерс в конце концов потерял терпение. «Быстрее», — сказал а в таком случае дорога каждая секунда. Уж тебе это известно лучше, чем кому-нибудь другому». «Думаю, пусть полицейские сами с этим справляются», — сказал Калли, — «чтобы выйти из з а т р у д н е н и я «И это говоришь ты!» — взбешенно воскликнул Андерс. «Ты-то знаешь, как они умеют расследовать! Ты сам не раз об этом говорил! Не глупи и иди сюда!» Взяв сопротивлявшегося суперсыщика под руку, Андерс повел его за собой. Мало-помалу они приблизились к оцеплению. «Эй!» — воскликнул Андерс. «А ты не подумал?» «А о чем?» — спросил Каля. «Великий мумрик в оцеплении!» Если Аллы захотят схватить его, им придется прорываться сквозь полицейский кордон. Калли задумчиво кивнул. Многие приключения выпадали на долю великого Мумрика, но полиция его охраняла впервые. Полицейский Бьорк нес патрульную службу рядом с оцеплением, и Андерс вынырнул прямо на него. Он тащил за собой Калли и поставил его перед Бьорком, но точно пес, который приволок хозяину какой-то предмет и ждет за это похвалы. «Дядя б ь о р к вот Калли!» — многозначительно произнес он. «Вижу», — ответил б ь о р к «а что надо Калли?» «Впусти его туда, чтобы он мог начать расследование, изучать место преступления». Но дядя б ь о р к необычайно серьезно покачал головой. «Уходите, ребята», — сказал он, — «отправляйтесь домой и скажите спасибо за то», что вы еще так малы и не понимаете, что происходит. Калли покраснел. Он прекрасно все понял. Он ясно и отчетливо понял, здесь не место для великого сыщика Калли Блумквиста, того самого, с резкими чертами лица и громкими словами. Только бы ему удалось заставить и а н д е р с это понять. «Типичная история», — с горечью произнес Андерс, когда они брели назад в город. Если бы тебе даже удалось расследовать каждое убийство с тех пор, как Каин убил Авеля, полиция никогда бы не признала, что частный сыщик на что-нибудь годен. Примечание. Старший сын прародителей Адама и Евы Каин убил своего младшего брата Авеля из зависти. Их имена стали нарицательными. Кали стала очень не по себе, и он поежился. Много раз прежде он говорил примерно те же слова. От всего сердца хотелось ему, чтобы Андерс переменил тему разговора. Но Андерс продолжал. «Они все равно раньше или позже обратятся к тебе. Обещай, что не возьмешься за это дело, пока они на колени перед тобой не встанут». Калли с готовностью пообещал. Повсюду стояли молчаливые группки людей. Они стояли неотрывно, глядя на кусты, где эксперты как раз пытались найти ключ к разыгравшейся здесь драме, стоившей человеку жизни. Сегодня в п р е р и и было на удивление тихо. Калли чувствовал себя подавленным, и даже у Андерса наконец стало мрачно на душе. Быть может, дядя Бьерк прав. Это дело, вероятно, Калли не по зубам, хоть он и искусный сыщик. Они печально пошли домой. Сикстен. И Бенка, и ю н т ы тоже направлялись домой с прерии. Сначала они, как и вычислил Андерс, устроили себе выходной и не предавались войне Аллы и Белой Розы. Зато они провели много счастливых часов, катаясь на карусели и стреляя в цель в т и в а л и Но час тому назад ужасная весть дошла и до т и в а л и Парк быстро опустел. Сикстен, Бенка и ю н т ы тоже ринулись в прерию, только чтобы убедиться, С таким же успехом они могут отправиться домой. И как только они пришли к этому выводу, им встретились Андерс и Калля. Сегодня алые и белые розы не обменялись ни единой колкостью. Они были на редкость молчаливы и бледны, все эти отважные воители. Сплоченной стайкой все пятеро брели они обратно в город и на этом пути думали о смерти гораздо больше, чем за всю свою юную мальчишескую жизнь. И испытывали... Глубокое сострадание к Еве Лотте. «По правде говоря, жаль ее», — сказал Сикстен. «Говорят, она совсем плоха, лежит и плачет». Андерс эти слова поразили больше, чем все беды вместе взятые. Несколько раз проглотил он ком в горле, ведь это он в и н о в а т в том, что Ева лежит и плачет. «Может, надо проявить к ней, какое н и есть внимание?» — сказал он под конец. «Послать какой-нибудь цветок?» Или что-нибудь в этом роде? Четверо остальных посмотрели на него так, словно не поверились своим ушам. Неужели же дела обстоят так скверно? Послать цветы девчонке значит признаться в том, что Ева Лотта уже в некотором роде наладан дышит. Но чем больше думали они об этом предложении, тем благороднее оно им казалось. Ева Лотта получит в подарок цветок. Она его честно заслужила. Глубоко взволнованный Сикстен отправился домой, стащил у мамы одну из ее красных г е р а н е й и, держа горшок с цветком, все пятеро продефилировали к дому пекаря. Ева л о т а спала, ее нельзя было будить, но мама девочки приняла их герань и поставила ее к изголовью Евы Лотты, чтобы она увидела цветок, как только проснется. Однако подарок этот был не последним из тех, к о т о р а я предстояло получить Ебелотти за ее участие в разыгравшейся драме. Они сидели на веранде и ждали. Дружелюбный комиссар криминальной службы и полицейский б ь о р к и еще один полицейский. «Только бы девочка не разнервничалась на допросе», говорил комиссар, «это чрезвычайно важно. Во всяком случае, не разнервничалась бы больше, чем сейчас. Поэтому хорошо, что полицейский б ь о р к тоже с ними, ведь он из местной полиции и знает девочку. А чтобы придать допросу характер обычной непринужденной беседы, он должен был состояться именно здесь, в доме родителей девочки, на залитой солнцем веранде, а вовсе не в полицейском участке. Незнакомая обстановка, как объяснил комиссар, всегда тревожит детей. Свидетельские же показания девочки будут записаны на магнитофон. Так что еще раз затруднять ее не придется. а Рассказав все, что ей известно, она должна это забыть. Забыть существующее на свете зло, так утверждал комиссар. А пока они сидели и ждали, когда она выйдет на веранду. Происходило все это ранним утром, и она, конечно, еще не была готова. Пока они ждали, фрулисандр предложила им по чашечке кофе со свежеиспеченными венскими булочками. которые им, этим беднегам-полицейским, были, в самом деле, просто необходимы. Ведь они работали всю ночь, без еды и без сна. Утро, вообще-то, было чудесное. Вчерашняя гроза сделала воздух чистым и прозрачным. Розы и пионы в саду пекаря казались чисто вымытыми, а на старой яблоне у самого угла дома весело щебетали зяблики и синицы. Запах хорошего кофе витал над верандой. Все выглядело так уютно, с трудом можно было представить, что трое мужчин, сидевших на веранде, р а с п е в а в ш и х кофе, макавших в него булочки и с аппетитом уплетавших их, полицейские при исполнении служебных обязанностей, и что они расследуют убийство. Благодатным летним утром не хотелось верить, что такое существует на свете. Взяв третью венскую булочку, комиссар сказал, «Откровенно говоря, сомневаюсь, что нам удастся так уж существенно продвинуться вперед. Дети не способны к основательным наблюдениям, они только выдумывают». «Но е в о л о т т а вполне о с н о в а т е л ь н о заверил комиссар а п о л и ц е й с к и й Бьорк. На веранду вышел пекарь Лисандр. На лбу у него обозначилась морщинка, которой прежде не было. Морщинка означала... что он беспокоится из-за своей единственной, любимой дочери, и у него болит душа, что он вынужден позволить этим полицейским мучить ее вопросами. «Сейчас она выйдет», — коротко сказал он. «Могу я присутствовать при допросе?» После некоторого колебания комиссар согласился при условии, что пекарь будет молчать и не станет вмешиваться. «Да-да, может, это и к лучшему для Евы л о т ы что отец будет с ней», — сказал комиссар. «Она будет увереннее. Возможно, она меня боится». «Почему это я должна бояться?» раздался с порога спокойный голос, и на солнечном свету появилась Ева л о т а Она обратила серьезный взор своих глаз на комиссара. «Почему она должна его бояться?» Ева Лотта не боялась людей. Согласно ее жизненному опыту, Большинство из них были добрыми, дружелюбными и желали другим добра. И только вчера она всерьез поняла, что среди людей встречаются и злые. Но она не видела причин причислять к ним этого комиссара криминальной полиции. Она знала, что он здесь по долгу службы, знала, что должна рассказать ему все о том страшном, что увидела в прерии, и готова была это сделать. Зачем же ей бояться? Голова у нее была тяжелой после всех пролитых ею слез и после глубокого ночного сна. Веселой она тоже не была, но она была спокойной, совершенно спокойной. «Доброе утро, малютка Лиса Лотта!» — поспешно поздоровался комиссар. «Ева Лотта!» — поправила его Ева Лотта. «Доброе утро!» «Ну, конечно же, Ева Лотта! Подойди ко мне и садись, малютка Ева Лотта, поговорим немножко». Это не займет много времени, а потом ты сможешь уйти и снова поиграть в куклы. И это он сказал Еве Лотте, чувствовавший себя такой старой, почти пятнадцатилетней. «Я перестала играть в куклы десять лет тому назад», — разъяснила комиссару Ева Лотта. Полицейский б ь о р к был прав. Эта девочка явно была основательным ребенком. Комиссар понял, что надо переменить тон и обращаться с Евой Лоттой, как со взрослой. «Расскажи мне теперь все, что ты знаешь», — попросил он. «Так, стало быть, ты присутствовала при этом убийстве. Была в прерии вчера после обеда. Как случилось, что ты пошла туда, и при том совсем одна?» Е Володта сжала губы. «Об этом? Об этом я говорить не могу», — сказала она. «Это абсолютная тайна. Я была там с секретным заданием». «Детка», — сказал комиссар, — Мы пытаемся расследовать убийство, и в этом случае ничего секретного быть не может. Что тебе понадобилось вчера в господской усадьбе? Мне нужно было взять великого мумрика, угрюмо заметила Ева л о т а Потребовалось довольно подробное объяснение, прежде чем комиссар уяснил себе, что за штука такая великий мумрик. В полицейском рапорте, составленном после допроса, Было коротко обозначено. О себе л е с а н д р сообщила, что 28 июля, после полудня, отправилась на пустырь, намереваясь забрать там так называемого «Великого Мумрика». «Видела ты там кого-нибудь?» — спросил комиссар после того, как была раскрыта тайна «Великого Мумрика». «Да», — ответила Ева Лота, — «я видела Грена и еще одного человека». Комиссар оживился. «Расскажи поточнее, как ты их видела?» — сказал он. И Ева Лотта рассказала, как она видела спину Грена примерно на расстоянии 100 метров. «Стоп!» — остановил ее комиссар. «Как на таком далеком расстоянии ты могла видеть, что это Грен?» «Заметно, что вы, господин комиссар, не из нашего города», — сказала Ева Лотта. «В этом городе каждый узнал бы Грена по походке». «Я правду говорю, дядя Бьорк!» Бьорк подтвердил, что она говорит правду. И Ева Лотта продолжила свой рассказ о том, как она увидела, что Грен свернул на узенькую тропку и исчез среди кустов, и как тот в темно-зеленых брюках явился с другой стороны и исчез на той же самой тропке. «Ты представляешь себе, в котором часу это могло быть?» — спросил комиссар. «Хотя ему ведь было известно, что дети редко могут указать точное время». «В половине второго», — ответила Ева л о т а о т к у д а ты знаешь? Ты смотрела на часы?» «Нет», — сказала Ева л о т а и неожиданно побледнела. «Но я спросила о времени убийцу примерно через четверть часа после этого». Комиссар взглянул на своих коллег. Доводилось ли им когда-нибудь слышать нечто подобное? Да, этот допрос явно окажется более продуктивным, чем он представлял себе. Наклонившись к Евелоте, он проницательно посмотрел ей в глаза. «Говоришь, ты спросила убийцу? Ты в самом деле берешься утверждать, кто убил Грена? Может, ты даже видела, как это случилось?» «Нет», — ответила Еволоте, — «но если я вижу...» как человек исчезает в густых зарослях, а другой кидается туда сразу же, следом за ним, а через несколько минут я обнаруживаю первого мертвым, то тут уж ничего не поделаешь. Я подозреваю второго. г р е н понятно, мог упасть и разбиться насмерть, но в этом случае пусть сначала меня убедят». Бьерк был прав. Ева Лотта и в самом деле была очень основательным ребенком. Затем Ева Лотта рассказала о том, как она, увидев, что те двое исчезли на трубке, ведущей к великому мумрику, пошла в господскую усадьбу, чтобы переждать их там. И о с т а в а л о с ь там с а м о е б о л ь ш е е четверть часа. «А потом?» — спросил комиссар. Глаза девочки потемнели. Настал самый тяжелый момент ее рассказа. Я налетела прямо на него, на этой узенькой т р о п к е С измученным видом тихо сказала она я спросила его который час а он ответил без четверти 2 комиссар видимо был доволен судебный врач установил время убийства где-то между 12 и тремя однако показания этой девочки сделали возможным конкретизировать время где-то между половиной второго и без четверти 2 такой поворот дела мог оказаться чрезвычайно значимым В самом деле, Ева л о т а оказалась бесценным свидетелем. Он продолжал допрос. «Как выглядел этот человек? Расскажи все, что помнишь. Все детали». Ева Лотта снова вытащила на свет темно-зеленые габардиновые брюки. Еще на нем была белая рубашка, темно-красный галстук, часы на руке, целая п о р о з л густых черных волос на руках. «А какое у него лицо!» Живо спросил комиссар. «У него усы, — вспомнила е б о Лотта, — и длинные черные волосы, которые падали ему на лоб. И не такой уж он жутко старый, выглядел довольно хорошо, но испуганный и злой. Он убежал от меня со всех ног, он так торопился, что даже потерял вексель и не заметил этого». Комиссар глубоко перевел дух. «Боже мой, что ты говоришь? Что он потерял?» «Вексель!» — гордо ответила Ева Лотта. «Разве вы, господин комиссар, не знаете, что это такое? Это маленький клочок бумаги, где на самом верху написано «Вексель». Уверяю вас, это не что иное, как клочок бумаги. Но из-за этих векселей рискуют жизнью, уж поверьте мне». Комиссар снова оглядел своих коллег. Вчерашний опрос соседей старика на Плутовской горке позволил составить ясное представление о том, что для Грена ростовщичество составляло как бы небольшой побочный заработок. Многие заметили, что по вечерам он принимал у себя дома таинственных посетителей. Однако же не так часто. Он явно предпочитал встречаться с каждым из своих клиентов в окрестностях города. При домашнем обыске у него было найдено множество в е к с е л е й с обозначенными в них разными фамилиями. Все фамилии были внесены в каталог, и полицейские готовились отыскать каждого из таинственных клиентов Грена. Кто-то из них мог оказаться убийцей. Комиссару же с самого начала было ясно, что убийство произошло как раз из-за того, что некий клиент Грена хотел выбраться из денежных затруднений, в которых предположительно запутался. Это должно быть и послужило мотивом убийства. На такое дело идут лишь будучи уверенным, что смогут отнять все документы, способные выдать преступника. А теперь девочка рассказывает, что убийца потерял в кустах вексель. Вексель, в котором обозначена фамилия. Вексель с фамилией убийцы. Дрожащий голос комиссара, когда он склонился к Еве-Лотте, выдавал волнение. «И ты подняла этот вексель?» «Ясное дело», — ответила е в а л о т а «И что ты с ним сделала?» Затаив дыхание, спросил он. е в о Лотта немного подумала. Пока она думала, стояла мертвая тишина, и только на яблоне по-прежнему чирикал зяблик. «Не помню», — в конце концов сказала е в о Лотта. Комиссар слабо застонал. «Но, уверяю вас, это был всего-навсего маленький клочок бумаги», — повторила девочка, желая утешить его Тогда комиссар, взяв ее за руку, медленно и отчетливо объяснил ей, что вексель — очень важный документ, по которому можно узнать, что у кого-то одолжили деньги и что обязуются эти деньги вернуть, и подтверждают свои слова подписью. Человек, убивший Грена, сделал это, так как у него, очевидно, не было денег вернуть долг. Он хладнокровно застрелил человека, чтобы получить обратно свои векселя. А Ева л о т а считает их столь незначительными. в и д на к л о ч к и бумаги, потерянном у б и й т е на трубке, должна стоять его фамилия. Понятно ли теперь Еве Лотте? Она абсолютно обязана вспомнить, что она сделала с этой бумажкой. Ева л о т а понимала это. Она и в самом деле напряглась, пытаясь вспомнить. Она помнила, как стояла там с векселем в руке. Помнила, что именно в эту минуту раздался ужасающий удар грома, а больше ничего не помнила. Да, разумеется, еще то страшное, что случилось вслед за этим, но о Векселе она ну ничегошеньки не могла больше вспомнить. Грустно призналась она в этом комиссару. «А ты, случайно, не прочитала на бумажке его фамилию?» спросил комиссар. «Нет, не п р о ч и т а л ответила я в о л о д Комиссар вздохнул, но тут же сказал самому себе, что такой легкой сыскная работа быть не должна. Допрос девочке и так многое дал. И нельзя требовать, чтобы фамилию преступника тебе преподнесли на блюдечке. Прежде чем продолжить допрос я в ы л о т ы он отдал по телефону приказ полицейский участок, чтобы прочесали каждый клочок земли в прерии. Разумеется, само место преступления было тщательно осмотрено, Но бумажку могло занести ветром очень далеко, а вексель необходимо найти. Затем Еве л у т т е пришлось рассказать, как она наткнулась на Грена. Теперь она, время от времени, глотая комок в горле, говорила очень тихо. И папа ее закрыл лицо руками, чтобы не видеть испуганный глаз девочки. Но теперь, вероятно, допрос скоро кончится. У комиссара осталось всего несколько вопросов. Ева Лотте уверяла, что убийца абсолютно не из их города, потому что она бы узнала его. И вот тут комиссар спросил ее, «Как, по-твоему, ты смогла бы узнать его, если бы снова увидела?» «Да», — тихо ответила Ева Лотта, «я узнала бы его среди тысячи других. А ты никогда не видела его раньше?» «Нет», — сказала Ева Лотта, но тут на мгновение заколебалась. «Да, частично», — добавила она. Комиссар широко открыл глаза. Этот допрос был полон неожиданностей. «Что ты имеешь в виду под словом «частично»?» «Я видела его брюки», — нехотя произнесла Ева Лотта. «Обесни подробнее», — велел комиссар. Ева л о т а поежилась. «Я должна?» — спросила она. «Ты сама хорошо знаешь, что должна. Где висели его брюки?» «Они не висели», — сказала Ева Лотта. «Они торчали из-под шторы». В них был одет убийца. Комиссар быстро схватил оставшуюся на блюде венскую булочку. Он чувствовал необходимость подкрепиться. И засомневался, в самом ли деле Ева Лота так серьезно, как он думал. Не начинает ли она фантазировать? «Итак», — сказал он, — «брюки убийцы торчали из-под шторы». «Чьей шторы?» «Ясное дело, шторы Грена», — ответила Ева Лота. «А ты? Где была ты?» «Я сидела на приставной лестнице снаружи. Я сидела там с Калли в понедельник, около д е с я т часов вечера. У комиссара детей не было, и он страшно обрадованный возблагодарил за это небо. «Ради всех святых! Что вы делали на лестнице Грена в понедельник вечером?» — спросил он. И вооруженный новыми сведениями добавил. «О, понимаю, это был какой-нибудь другой великий мумрик, за которым вы охотились». Яволота почти презрительно посмотрела на него. «Вы что, комиссар, считаете, будто великие мумрики растут на деревьях?» спросила она его. «В мире есть только один великий мумрик, навеки вечные. Аминь!» И тут Яволота поведала о ночном марше по крыше Гриана. Услыхав ее рассказ, бедный пекарь только огорченно покачал головой. «А еще говорят, что с девочками спокойнее». «Откуда ты узнала, что видела брюки убийцы?» — удивился комиссар. «Я этого не знала», — ответила я Волота. «Знай я это, я бы вошла в дом и арестовала его». «Да, но ведь ты говорила», — раздраженно в о з р а з и л комиссар. «Нет, это я вычислила позднее», — сказала девочка, «потому что на убийце были такие же темно-зеленые габардиновые брюки, как те, что я видела, сидя на лестнице». «Здесь, возможно, случайность», — сказал комиссар. «Нельзя делать поспешные выводы». «А я вовсе не спешила», — заверила его Е-болото. «Я ведь слышала, как они с у м е л и там, в комнате, из-за векселей. А тот, что в брюках, сказал, «Встретимся в среду на обычном месте. Возьмите с собой все мои векселя». «И сколько же надо наготовить зеленых габардиновых брюк, чтобы Грин успел встретиться с ними», единственную несчастную среду. Комиссар был убежден в том, что Ева Лотта права. Головоломка решена. Все было ясно. Мотив убийства, время, способ действия. Оставалось только одно — схватить убийцу. Комиссар поднялся и погладил Еву Лотту по щеке. «Спасибо тебе», — сказал он. «Ты очень толковая. Ты сама не понимаешь, как нам помогла. А теперь...» «Забудь всю эту историю!» «Да, спасибо!» Поблагодарила его Ева л о т а Комиссар обратился к Бьорку. «А теперь надо связаться с этим Калли. Пусть подтвердит рассказ Ева л о т ы о том, что произошло в понедельник вечером. Где его найти?» «Здесь!» произнес уверенный голос балкона над верандой. Комиссар удивленно глянул наверх и увидел, что над перилами балкона торчат две головы. Одна светлая, а другая темная. Рыцари Белой Розы не бросают друг друга на произвол судьбы во время полицейских допросов и других испытаний. Так же, как Пекарь, Калле и Андерс пожелали присутствовать на допросе, но на всякий случай решили, что разумней не спрашивать на это позволение. Первые страницы всех газет страны пестрели сообщениями об убийстве. Многое писалось о свидетельнице Еве л о т т и Ее имя не называлось, но довольно много говорилось о толковой 13-летней девочке, которая так трезво сделала свои наблюдения на месте преступления и смогла сообщить полиции исключительно ценные сведения. Местные газеты оказались не столь тактичны, когда дело касалось е м ё н Ведь в маленьком городке каждому было известно, что толковая 13-летняя девочка Никто иная, как Ева Лотто-Лисандр. И редактор не видел никаких причин для того, чтобы утаить это в своей газете. Такого великолепного материала уже давно в газете не было, и он выжил из него все, что мог. Он написал длинную, трепетную статью о маленькой, прелестной Еве Лотте, которая сегодня играет среди цветов в саду своих родителей и, похоже, совсем позабыла ужасающее событие, которое случилось в среду, обдуваемой всеми ветрами прерии. И в экстазе продолжал. Да, где еще могла бы она позабыть? Где, как не здесь, дома, у своих родителей, могла бы она почувствовать себя в безопасности? Здесь, в хорошо знакомой ей с детства среде, где запах свежеиспеченного пшеничного хлеба из отцовской пекарни, кажется, служит залогом того, что в здешней жизни все же существует уверенность в надежности будней, и эту уверенность не могут поколебать никакие кровавые покушения из мира преступлений. Редактор был крайне доволен своим вступлением, и далее он распространялся о том, какой толковой оказалась е в о Лота и какие точные приметы убийцы она передала в полицию. Вернее, редактор на самом деле не употребил слово «убийца», но заменил его целым выражением «человек», к которому, надеемся, сходятся все нити разгадки этого преступления. Он упомянул также, что Ева л о т а заявила, будто она легко узнает подозреваемого, если снова увидит его, и особо отметил, что маленькая Ева Лотта л е к с а н д р быть может, в конце концов, станет тем орудием, которое приведет наглого преступника к справедливой каре. Да, редактор написал все то, что писать как раз и не следовало. Страшно огорченный полицейский б ь о р к был именно тем, кто сунул еще мокрую т и п о г р а ф с к о й краски газету в руки комиссара криминальной полиции. Ожидавший полицейском участке комиссар, прочитав статью, зарычал от гнева. «Это просто непорядочно!» — так писать, — кричал он. — «Это абсолютно непорядочно!» Пикарь л и с с н д е р употребил еще более крепкие выражения, когда через некоторое время в бешенстве ворвался в редакцию газеты. Жило на его висках на бухле от бешенства, и он изо всех сил грохнул кулаком по столу редактора. «Ты что, не понимаешь?» «Это преступно!» — так писать закричал он. «Ты что, не понимаешь, какой опасностью грозит это моей девочке?» «Нет, редактор об этом даже и не подумал. Какой еще опасностью?» «Не представляйся большим дураком, чем ты есть на самом деле!» «Этого, видишь ли, не требуется», — сказал пекарь, и был совершенно прав. «Разве ты не понимаешь, что парень, который может один раз убить, прекрасно может повторить это еще раз, если сочтет необходимым? И в этом случае, должен сказать, весьма предусмотрительно с твоей стороны дать ему фамилию и адрес е г о л о д т ы Ты что, не мог указать заодно и номер телефона, чтобы он позвонил и заранее назначил время?» Ева Лотта тоже считала, что статья преступна, по крайней мере, отдельной ее части. Сидя на чердаке пекарни, вместе с Андерсом и Калли, она читала газету. «Маленькая, прелестная Ева Лотта играет сегодня среди цветов в саду своих родителей». «Ну и ну! Катисты! Разве можно быть таким дураком, если пишешь в газетах?» Взяв у нее газету, Калли прочитал статью и огорченно покачал головой. Настолько-то он еще продолжал оставаться суперсыщиком, чтобы понять, как безумна эта статья. Но другим он не сказал об этом ни слова. Редактор, между тем, был прав, когда написал, что Яволотта, похоже, забыла это ужасающее событие. Конечно, она ведь почувствовала себя такой старой, почти пятнадцатилетней. Но, к счастью, она обладала способностью юной души забывать почти на следующий день то, что д о с т а в и л а н е п р и я т н о с т ь И только когда наступал вечер, и она лежала в постели, ее мыслям было трудно оторваться от того, что н ей не хотелось вспоминать. Первая ночь она спала совсем беспокойно, а иногда кричала во сне так, что маме приходилось будить ее. Но днем, при ярком свете солнца, е в о Лотта была спокойна и весела, как прежде. Ее решение стать более женственной и отказаться от участия в войне русско, Хватило всего на два дня. А потом она больше не выдержала. Она сама чувствовала, что чем безумнее были игры, в которые она бросалась, очертя голову, тем скорее то ужасное могло исчезнуть из ее сознания. Полицейский пост у господской усадьбы был уже снят. Но еще до этого в е л и к и Мумрик был доставлен оттуда. Дяде Бьерку выпало почетное поручение вызволить его из-за полицейского кордона. Ведь после допроса Евы Лотты на веранде, когда ей пришлось выдать тайну существования Великого Мумрика, Андерс отвел в сторону дядю б ь ю р к и спросил, не будет ли он столь любезен освободить Великого Мумрика из заточения. Дядя Бьюрк охотно это сделал. Откровенно говоря, он был искренне заинтересован в том, чтобы посмотреть, как выглядит Великий Мумрик. Так и получилось, что Великий Мумрик, сопровождаемый полицейским эскортом, был вынесен из своего неуютного убежища и передан представителю «Белой розы». И вот сейчас он лежал в одном из ящиков самого старого комода на чердаке пекарни, где рыцари «Белой розы» обыкновенно хранили свои реликвии. Но это было сугубо случайно. Вскоре его должны были перенести в другое место. Поразмыслив, Андерс счел, что идея спрятать великого мумрика в развалинах замка рядом с насосом не очень удачна. «Я бы хотел поместить его в какой-нибудь более интересный тайник», — сказал он. «Бедный великий мумрик», — пожалела камешек Ева Лотта. «Думаю, хватит с него всяких там интересных тайников». «Я имею в виду интересный тайник совсем иного рода», — пояснил Андерс. Выдвинув ящик комода, он с нежностью рассматривал великого мумрика, лежавшего в коробке из-под сигар, на луже из розового хлопка. «Немало узрели твои мудрые очи. О, великий мумрик!» — сказал он, чувствуя себя более чем когда-либо уверенным в магической силе камешка. «Я знаю», — решил Калле, «спрячем его у кого-нибудь из алых». «Что ты имеешь в виду?» — спросила Ева л о т т п о т в о е м у мы добровольно отдадим его Анам?» «Нет», — пояснил Калле, «но они на время получат его, даже не подозревая об этом. А если они не будут знать об этом, можно считать, что его у них нет, и подумать только, как они разозлятся потом, когда мы им об этом расскажем. Андерс и я в о л о т о сочли, что это гениальная идея. После увлекательнейших обсуждений различных возможностей было определено, что великого м о м л и к а спрячут в комнате Сикстона. Они решили мгновенно отправиться туда и приглядеть какое-нибудь подходящее место». Быстро съехав по веревке вниз, ребята ретиво помчались к реке и перебрались на другой берег по небольшому мостку из досок, проложенному Евой Лотой во время войны роз. Это был кратчайший путь к штаб-квартире Алых в гараже Сикстена. Совершенно запыхавшись, подбежали они к Вилли п о ч м е й с т е р а и ворвались в сад. Сикстен, Бенка и Юнты, сидя на скамейке, попивали сок. Андерс принес радостную весть — что Ева Лотта больше не отказывается носить оружие и что, следовательно, война Рос может вспыхнуть снова. Аллы и выслушали это с искреннейшим удовлетворением. Решение Ебы л о т т стать чуточку более женственной вызвало у всех глубокое недовольство, а таких скучных и длинных дней, как эти последние, им никогда еще не доводилось переживать. с и к с т и н гостеприимно предложил недругам присесть и выпить сок, н е д р у г и не заставили его повторять эти слова дважды, однако Андерс, хитрый словно змей, спросил. «А мы не можем, Сикстен, выпить его наверху, в твоей комнате». «Что с тобой? Уж не хватил ли тебя солнечный удар?» — вежливо спросил хозяин. «Сидеть в комнате, в такую великолепную погоду». Они пили сок в саду, а погода была действительно великолепна. «Я хотел бы посмотреть на твое американское ружье». Присовокупил тут же Калли. Это ружье, висевшее на стене в комнате Сикстона, было самым драгоценным его имуществом. И он демонстрировал его без конца, так что всем надоел. А Калли это ружье Сикстона осточертило больше всего на свете. Но сейчас речь шла о добром деле. Сикстон вскочил. «Хочешь поглядеть на мое ружье?» — спросил он. «Да, пожалуйста». Поспешно пройдя в гараж, он принес оттуда ружье. «Вот как!» — недовольно воскликнул Калли. «Теперь ты хранишь свое американское ружье в гараже?» «Да, какое счастье, что оно у меня так близко!» — сказал Сикстен, демонстрируя свое сокровище Калли. Андерс и Ева л о т а засмеялись так, что у них даже в горле запершило. И Ева Лотта сочла, что если они хотят попасть сегодня в комнату Сикстена, необходимо пустить в ход... чуточку женской хитрости. Взглянув наверх, на окошко Сикстена, она невинно спросила. «Прекрасный вид должно быть из твоей комнаты, а?» «Да, будь уверена», — гордо ответил Сикстен. «Понятно», — сказала Ева л о т а «Не будь эти деревья так высокие, ты бы, пожалуй, увидел оттуда водонапорную башню». «Я и так, черт побери, вижу из окна водонапорную башню». «Да, конечно, черт побери, он видит из окна водонапорную башню», — сказал справедливый, как всегда, Бенка. «Неужели?» — возразила я Волото. «И не пытайся вбить мне это в голову». «Чушь!» — с пламенной уверенностью поддержал ее Андерс и Калли. «Да не может он видеть из окна водонапорную башню». «Дурацкая болтовня!» — возмутился Сикстен. «Пошли со мной. Я покажу вам эту башню так, что вы, недоумки, ахнете». Все шестеро во главе с и к с т е н о м прошествовали в дом. На полу в прихожей лежал пес Сикстона, Колли. Когда они вошли туда, он, вскочив, залаял. «Так, так, б э п а произнес с и к с т е н «вот несколько менее одаренных идиотов, которые желают видеть водонапорную башню». Они поднялись по лестнице в комнату Сикстона, и он торжественно подвел их к окну. «Вот», — гордо воскликнул он, «Вот это называется водонапорной башней, хотя потом вы можете назвать это колокольней или как там вам вздумается». «Ну что, съели?» — спросил ю н т а в о т как, в самом деле, — с презрительной улыбкой произнесла Ева Лотта, — «ты можешь видеть водонапорную башню. Ты рад этому?» «Что ты имеешь в виду?» — сердито спросил Сикстен. «Я имею в виду лишь... Надо же!» «Да чего здорово! Целиком! Водонапорную башню видно!» Издевательски смеясь, сказала Ева л о т а Андерса и Калли поразительно мало интересовал вид из окна. Зато глаза их так и стреляли вокруг, напряженно высматривая подходящий тайник для великого Мумрика. «Уютная у тебя комната!» — говорили они Сикстену, словно видели ее впервые и не бывали там сотни раз прежде. Они кружили вдоль стен... пробовали на ощупь кровать Сикстона и как бы в рассеянности выдвигали ящики его письменного стола. Ева л о т а также упорно старалась удержать остальных у окна. Она показывала пальцем на все, что только можно было увидеть из этого окна. А увидеть можно было немало. На комоде стоял глобус с и к с т е н а При виде его Андерса и Калли одновременно пришла в голову одна и та же идея. «Конечно же, глобус!» Взглянув друг к другу в глаза, они утвердительно кивнули головой. Бывая в гостях у Сикстена раньше, они узнали, что глобус развинчивается на две половинки. Сикстен иногда развлекался, свинчивая и развинчивая его, и потому глобус был немного потерт вокруг экватора. Судя по глобусу Сикстена, огромные территории экваториальной Африки были еще не исследованы, так как там виднелись сплошные белые пятна. «Разумеется, существовал известный риск, что Сикстен вдруг развинтит свой глобус и найдет там великого Мумрика», — так думали и Андерс, и Калли. «Но чем была бы война р о з если бы не риск?» «Думаю, основное мы уже видели», — выразительно произнес Андерс, обращаясь к Еве л о т и и она с облегчением покинула свой пост у окна. «Да, спасибо», — сказал к а л л е с довольной ухмылкой. «Навидались разных видов, сколько нам нужно». А теперь бежим. Ку-ку-ку-да, с любопытством спросила Ева Лотта. в гок лол, о в г о к л у о-боп-ус, ответил Калле. Зос-дот-орор, о-во, обрадовалась Ева Лотта. Сикстен в бешенстве уставился на них, когда они начали лолокать. Так называл он их тайный язык. Заглядывайте, когда захотите увидеть еще какие-нибудь водонапорные башни, только и сказал он. «Да, пожалуйста», — пригласил их и юнте, бросив на белых роз на смешливый и высокомерный взгляд своих карих, похожих на перчинки глаз. Блохастые пудели, словно подводя итог их визиту, произнес заключение Бенка. Белые розы проследовали за дверь, которая жалобно п р о с к р и п е л а когда они открыли ее. «А дома у тебя дверь скрипит, и это не глупо, если она не вопит», — запел Андерс. «Что, если тебе взять...» и немного смазать ее, чтобы она не визжала. «А что, если тебе пойти домой и накрыться с головой одеялом?» — спросил Сикстен. Белые розы вернулись в свою штаб-квартиру. Тайник был выбран, теперь осталось только решить, когда и как засунуть в глобус великого Мумрика. «Когда полная луна воссияет в полночь!» — самым загробным голосом произнес Андерс. «Великий Мумрик будет препровожден в новое место своего отдохновения. А вот рыцарь и муж, коему предначертан этот подвиг». е в о Лотта и Калли одобрительно кивнули головой. «Ясное дело, это был бы блестящий и заключительный аккорд пробраться в комнату Сикстена, пока он спит». «Вот будет здорово», — сказала я в о Лотта, угощая друзей шоколадками из коробки, которые достала из ящика комода. Теперь она просто купалась в лакомствах, которыми в последнее время ее осыпали со всех сторон. Как абсолютно справедливо писал об этом среди прочего в своей статье тот саморедактор. Маленькой, популярной Еве Лотте приходится в эти дни сталкиваться с доказательствами того, сколь высоко оценили ее подвиг со всех сторон. Знакомые и незнакомые посылают ей подарки. Карамели, шоколад, игрушки, книги — можно увидеть в сумке любезного почтальона Петерсона, т который он доставляет от всех ее многочисленных друзей, охотно проявляющих к ней участие в тот момент, когда она, столь незаслуженно, оказалась замешанной в этой мрачной трагедии. «А что ты станешь делать, если Сикстен проснется?» — спросил Калли. «Андерса, похоже, это ничуть не задело». «Скажу...» что ты пришел спеть ему колыбельную и присмотреть, чтобы он не сбросил с себя одеяло. Хи-хи-хи, хихикнул Калле. Послушай, маленькая, популярная Ева Лотта, дай-ка мне еще одну шоколадку, и ты станешь по меньшей мере популярной вдвойне. Сидя на своем захламленном, по-домашнему уютном чердаке, они ели шоколад, пока коробка не опустела. и строили планы до самого вечера. Они радовались новому походу против Алых. «Ах, какое все раз замечательное изобретение! Эта война р о з В конце концов, они покинули штаб-квартиру. Им пора было на поле битвы, как выражался Андерс. «Быть может, вынырнет что-нибудь подходящее. А если не найдется ничего другого, то всегда будет возможность пойти и спровоцировать небольшую стычку с а л а м и Они спустились вниз по веревке, и я в о л о т о бездумно сказала, «Да-да, веселые забавы детей, веселые, невинные». Но тут она осеклась и совершенно побелела. Рыдание сорвалось с ее губ, и она быстро убежала прочь. В тот день она больше не играла. «Это случится сегодня ночью», — несколько дней спустя сказал Андерс. Попытку перенести великого Мумрика вглубу Сикстена с по разным причинам пришлось несколько раз откладывать. Во-первых, нужно было дождаться полнолуния. п о л н о л у н и е было просто необходимо. При свете Луны все волшебно и прекрасно. К тому же п о л н о л у н и е имеет то преимущество, что позволяет ориентироваться в комнате, не требуя специального освещения. А во-вторых, В семье почмейстера гостили в эти дни две молодые тетки Сикстена. «Разве можно забраться в дом, где в каждом углу торчит молоденькая тетушка?» ответил Андерс, когда Калли спросил его напрямик, выйдет ли когда-нибудь что-либо из их затеи или нет. «Понимаешь, чем больше людей в доме, тем более велик риск, что кто-то из них проснется и все испортит. Понимаешь?» «Да, иногда тетки ужасно чутко спят», — согласился с ним Калли. «Итак Сикстена, к его великому удивлению, начали н е прерывно спрашивать, как поживают его тетки и сколько времени они еще останутся». В конце концов Сикстен пришел в ярость. «И что вы вечно привязываетесь ко мне с моими тетками?» — возмутился он, когда Андерс десятый раз завел о них разговор. «Что они, мешают тебе?» «Нет, конечно, нет», — кротко ответил Андерс. «Ну тогда ладно», — успокоился Сикстен. «Думаю, они уедут в понедельник. Вообще-то жалко. Я их люблю, особенно тетю Аду. И до тех пор, пока они сидят у нас дома, они бегают, как оглашенные по всему городу, я н е с ч и т а ю что они причиняют кому-то зло». После таких слов Андерс не стал больше задавать вопросы. Это означало бы возбудить подозрения. Но теперь настал уже понедельник, и Андерс видел, как почмейстерша провожает своих сестер к у т р н е м у поезду, а ночью должно было наступить полнолуние. «Это случится сегодня ночью», — решительно заявил Андерс. Они сидели в беседке пекаря и ели свежие булочки, которые Ева Лотто недавно получила внизу в пекарне от своего мягкосердечного отца. Час тому назад мимо... продефилировали Аллы. Они направлялись в свою новую штаб-квартиру в господской усадьбе. Ведь никаких полицейских там уже не было. Пририя раскинулась такая тихая, словно ее покой никогда не нарушала ничто более серьезное, нежели война р о с Господская усадьба была слишком хорошим убежищем, чтобы им пренебрегать, и Аллы уже совсем не думали о том, что некогда случилось н е рядом. «Если почувствуете, что вам необходима т р ё п к а приходите в господскую усадьбу», — крикнул Сикстен, проходя мимо сада пекаря. Ева л о т о вздрогнула. «В господскую усадьбу ей идти не хотелось. Ни за что не хотелось». «Ой, д да о чего же я уже наелся», — сказал Калли, когда Алла и с ч е з л и из вида, а он уничтожил свою шестую булочку. у д о меня тебе далеко», — похвастался Андерс, похлопывая себя по животу. Но это хорошо, поскольку на обед у нас отварная треска. «От рыбы становятся такими интеллигентными, — напомнила Ева л о т а Тебе, пожалуй, надо есть побольше отварной трески, Андерс. — Ну вот еще, — возразил Андерс. — Сперва я хочу узнать, насколько интеллигентнее я стану и сколько рыбы мне надо съесть для этого. — Ведь все зависит от того, насколько ты был интеллигентен до начала этой к о м п а н и и вставил слово Калли. «Пожалуй, одного в меру упитанного кита один раз в неделю тебе, Андерс, предостаточно». Когда Андерс три раза прогнал Калли вокруг беседки и мир был восстановлен, Ева Лотта сказала, «Интересно, есть сегодня в почтовом ящике какие-нибудь новые подарки?» «Не понимаю, что люди думают. За последние дни я получила всего лишь три килограмма шоколада». ни грамма больше, придется позвонить на почту и пожаловаться. «Не говори мне о шоколаде», — с отвращением произнес Андерс. И Калли полностью с ним согласился. Они храбро сражались с лавиной сладостей, навалившейся на Еву Лотту, но силы их уже истощились. Однако Ева л о т о вернулась от почтового ящика на калитке с толстым конвертом в руках. Она разорвала его, И там, в самом деле, лежала плитка шоколада. Большая плитка великолепного молочного шоколада. Каля и Андерс посмотрели на плитку шоколада так, словно это была касторка. «Черт!» — ругнулись они. «Эх вы!» — с досадой сказала Ева Лота. «Могут наступить дни, когда вам придется подмешивать в шоколад древесную кору». Разломив плитку надвое, Она заставила каждого взять половину. Они приняли шоколад без малейшего следа энтузиазма, только чтобы доставить ей удовольствие, и равнодушно сунули куски шоколада в свои и без того туго набитые карманы брюк. «Правильно», — сказала е в о л о т а «поберегите на черный день». с м я в маленький комок конверт, она перебросила его через забор на улицу. «Послушайте, давайте покатаемся на велосипедах. «И выкупаемся», — сказал Калли. «Сегодня нам, пожалуй, заняться больше нечем». «Ты абсолютно прав», — поддержал его Андерс. «Сегодня вечером мы можем с таким же успехом объявить перемирие». «Но тогда...» Две минуты спустя явился Бенка, посланный Сикстеном, чтобы с помощью подобающих с л у ч а е оскорблений подстрекнуть белых роз к битве. Но беседка была уже пуста. И только маленькая белая трясогуска, сидевшая на качелях, клевала оставшиеся от булочек крошки. Когда в полночь взошла на небе полная луна, Калли и Ева Лотта спокойно спали в своих кроватях. Но Андерс бодрствовал. Он тоже лег в постель, как обычно, и самым замысловатым образом храпел, чтобы родители думали, будто он спит. Это привело лишь к тому, что мама вошла и беспокойно спросила, «Что с тобой, мальчик, тебе худо?» «Да нет», — ответил Андерс, и в дальнейшем храпел уже не так свирепо. Заметив по-тихому посапыванию маленьких братьев и сестер и по глубокому дыханию родителей, что все заснули, он осторожно прокрался в кухню. Его одежда лежала на стуле, он быстро сорвал с себя ночную рубашку и остался освещенный лунным светом, без единой нитки, на тонком, костлявом мальчишеском теле. Он тревожно вслушивался в тишину коморки, но все было спокойно, и он быстро облачился в брюки и фуфайку. Потом тихо и молча прокрался вниз по лестнице. Пробраться на чердак пекаря и взять великого мумрика это отняло у него совсем немного времени. «О, великий мумрик!» — шептал он, выдвигая ящик комода. «Охрани своей могучей гланью эту акцию!» «Потому что мне, видишь ли, кажется, что это нам понадобится». Ночной воздух был прохладен, и он чуть дрожал в своей тонкой одежонке. Напряжение, пожалуй, тоже вызывало дрожь. Странным казалось находиться вне дома посреди ночи, когда все люди спят. Крепко зажав в руке великого мумрика, он переправился через мостки, проложенные Евой Лотой. А льха на прибрежной полосе казалась в темноте совсем черной, Одна коричная вода блестела, озаренная лунным светом. «Скоро, скоро мы будем у цели, о, великий мумрик!» прошептал Андерс, чтобы великий мумрик не тревожился. Да, вскоре они были у цели. Вилла почмейстера стояла тихая, темная и молчаливая, словно спала. Стрекотали сверчки, а в остальном все было тихо. Андерс рассчитывал, что, по крайней мере, хоть одно окно виллы будет открыто, и его надежда не подвели его. Окно кухни было распахнуто н а с т е ж Для хорошо тренированного гимнаста, каким был Андерс, не составляло труда перемахнуть через подоконник прямо в кухню. Чтобы освободить обе руки, Андерс сонул великого мумрика в карман. Разумеется, место было недостойно великого мумрика, Но такова была суровая необходимость. «Прости, о великий мумрик!» — произнес Андерс. Пальцы его лихорадочно ощупали содержимое кармана, и он испытал глубокое удовлетворение, наткнувшись на что-то липкое, бывшее прежде плиткой шоколада. Теперь Андерс был не так привередлив, как утром, и ему показалось, что эта липкая жижа пришлась бы ему по вкусу. Но он съест ее в награду, за хорошо выполненную работу. Сначала надо сделать то, ради чего он пришел сюда. Переместив великого мумрика в другой карман-брюк, он дочисто вылезал пальцы и решительно махнул на подоконник. Глухое рычание испугало его, чуть ли не до потери сознания. б э п а Ни секунды не подумал он об Эппа. И все-таки... Ему следовало знать, что это окно специально было открыто для того, чтобы Беппа мог выскочить ночью в сад, если ему захочется. я б е п а умоляюще прошептал Андерс, — Беппа, — это всего-навсего я. Когда Беппа увидел, что это всего лишь один из весельчаков-мальчишек, которых притаскивал с собой хозяин, его рычание сменилось восторженным гавканьем. «О, миленький!» «Маленький, славный б э п п ты можешь чуть-чуть помолчать», — молил пса Андерс. Но б е п о считал, что когда радуешься, то это необходимо показывать, лая и виляя хвостом, и он усердно проделывал и то, и другое. Не зная, как спастись от беды, Андерс вытащил шоколад и сунул его б е п а под нос. «Это тебе! Только замолчи!» — прошептал он. б э п п о обнюкал шоколад, И поскольку счел, что церемония приветствия продолжалась ровно столько, сколько требовали приличия, честь и достоинство этого дома, он прекратил лаять и удовлетворенно у л е к с я на пол. Ему хотелось насладиться этой дивной липкой жижей, которую дал ему гость, скорее всего, в благодарность за столь дружественный и громогласный прием. Андерс, издав вздох облегчения, и как можно тише открыл дверь в прихожую, откуда лестница вела на второй этаж. Теперь ему оставалось т о л ь к о Но тут кто-то появился наверху. Кто-то тяжелыми шагами спускался вниз по лестнице. Это был патчмейстер собственной персоной в широкой ночной рубахе до пят. Его разбудил Лайбеппа, и он собирался выяснить, чего хотел пес. На мгновение Андерс словно с т у б е н е л Но тут же, собрав все свои душевные силы, быстро спрятался за двумя большого размера плащами, висевшими каждый на своем крючке в углу прихожей. «Если после этого я не стану психом, значит, я просто железный», — сказал он самому себе. Только сейчас пришло ему в голову, а вдруг семейству п о ч м е й с т е р а не понравится, что в их окна лазают по ночам. То, что Сикстен примет это за обычное вполне житейское дело, Было ясно, как день. Но он-то уже привык к войне алой и белой роз. Да-да, он-то привык. Чего нельзя было сказать о почмейстере? Андерс затрясся от одной мысли о том, что сделает с ним почмейстер, если вдруг его обнаружат. И он, зажмурясь, тихонько молился, когда почмейстер, злобно ворча, проходил мимо, совсем рядом с плащами, за которыми он прятался. Почмейстер открыл дверь на кухню. Там лежал б э п п о и смотрел на него при свете луны. «Ну, мальчик мой!» — ласково произнес п о ч м е й с т е р «Что ты лаешь посреди ночи?» б э п о не отвечал. Он осторожно прикрыл лапой чудесное липкое лакомство, потому что у папы хозяина бывали иногда такие странные идеи. Вот, не д а л и е чем х ч е р а Он отобрал у Беппа чудную тухлую косточку, с которой б э п п а как раз так уютно пристроился на ковре гостиной. И кто его знает, как он отнесется к такой вот липучке? На всякий случай б э п о зевнул и притворился совершенно неподвижным. п о ч м е й с т е р успокоился, но все-таки для порядка выглянул в окно. «Есть там кто-нибудь?» — крикнул он. Но в ответ послышался лишь шелест ветра. Не мог же п о ч м е й с т е р р а с с л ы ш а т ь бормотание Андерса, скрытого за плащами. «Нет, нет, здесь никого нет. Уверяю вас, что здесь даже блохи и то нет». Андерс долго простоял в своем углу. Он не посмел шевельнуться, прежде чем не убедился, что п о ч м е й с т е р снова уснул. Ему смертельно надоело там стоять. И вскоре ему уже казалось, Будто лучшее время своей юности он провел за этими плащами, шерстяной ворс которых щекотал ему нос. Он был натурой деятельной, и ждать было для него всего тяжелее. Под конец он не выдержал, выбрался из своей тюрьмы и стал тихонько пробираться по лестнице. На каждом шагу он останавливался, прислушиваясь, но ни малейшего звука слышно не было. «Все идет как надо», — произнес Андерс, преисполненный, как всегда, оптимизма. Единственное, что его чуточку беспокоило, — это скрипучая дверь с и к с т о н а Нажав на ручку, он тихонько двинул ее. Видали такое? Дверь даже не скрипнула. Она открывалась так беззвучно и спокойно, что сразу стало ясно. Ее только что смазали. Андерсу стало смешно. Сикстен смазал дверь на собственную погибель. Хорошо иметь таких сознательных врагов. Укажешь им на какое-нибудь маленькое неудобство, и враги уже бац, помогают его тут же устранить, чтобы можно было забраться к ним когда угодно. «Спасибо тебе, Сикстен», — подумал Андерс, бросив взгляд на кровать недруга. Он спал там, несчастный, даже не подозревая, что нынче ночью великий мумрик обретет прибежище в его доме. Глобус по-прежнему стоял на комоде, з а л и т ы й лунным светом. Ловкие пальцы Андерса быстро р а з в е н т и л и его на две половинки. О, какое великолепное хранилище для великого Мумрика! Андерс быстро вытащил реликвию из кармана брюк и поместил ее в новое место хранения. Совсем ненадолго, о, великий Мумрик, сказал он, закончив работу. Придется тебе некоторое время побыть среди язычников, не почитающих законы. Но скоро Орден Белой Розы снова предоставит тебе убежище среди христиан и порядочных людей. Рядом с глобусом на столе лежали ножницы. И когда Андерс увидел их, его словно молния осенило. В стародавние времена существовал такой обычай. Когда доблестный муж попадал в жилище спящего врага, он отрезал клочок от плаща недруга в знак того, что был там. по крайней мере, так писали в книгах, то был прекрасный способ показать, что враг был в твоей власти. Но ты благородно отказался причинить ему какое-либо зло. А потом, на другой день, можно было помахать клочком плаща перед носом своего недруга и сказать «На коленях благодари меня за то, что остался жив. О, мерзкий о с т о л о б Именно это собирался сотворить и Андерс, ч е с н о е дело, сейчас у Сикстена никакого плаща не было, но у него были волосы, великолепные, рыжие вихры, и один вихвор от его пышной шевелюры Андерс собирался оттяпать. Ведь настанет же день, когда великий мумрик будет в целости и сохранности где-нибудь в другом месте, и тогда алые узнают все. Они услышат горькую правду о том, что великий мумрик пребывал в глобусе и увидит рыжий вихор, который предводитель Белой Розы срезал с темени предводителя Алых в п о л н о л у н и е Какой двойной триумф! Между тем полная луна вовсе не озаряла кровать Сикстена, стоявшую у самой стены, там, где было абсолютно темно. Но Андерс держал ножницы в одной руке, а другой осторожно нащупывал клок волос. Голова беззащитного предводителя Алых Вот она, покоится на подушке. Андерс нежно, но вместе с тем крепко обхватил рукой рыжий бихор Сикстена у корня волос и оттяпал его. Тогда ночную тишину прорезал громкий крик. Но не ломающийся крик подростка, а резкий, пронзительный, женский. Андерс почувствовал, как кровь стынет у него в жилах. Его охватило чувство незнакомого ему дотоли ужаса, и он беспомощно бросился к двери. Кинувшись на перила, он съехал вниз, затем рванул кухонную дверь. Два сильных прыжка, и он уже выскакивает из окна. Да так быстро, словно целая сфора злых духов гонится за ним по пятам. Он не останавливался, пока не добежал до речного моста. Тут он вынужден был немного перевести дух. Клок волос был по-прежнему зажат у него в кулаке. Он так и не осмелился выбросить его. Он стоял там, залитый лунным светом и тяжело дыша. Безумными глазами смотрел он а то отвратительное, что держал в руках. Эта белокурая прядь волос, вне сомнения, принадлежала какой-то из тетушек Сикстона. Значит, утренним поездом уехала лишь одна из них, Это никому даже в голову прийти не могло. Не он ли сам, Андерс, говорил, что это опасно для жизни, забираться в дом, где в каждом углу торчит молоденькая тетушка? Какой позор! Какой неслыханный позор! Охотиться за скальпом рыжего предводителя алых, а вернуться домой с прядью волос молоденькой белокурой тетки. Стоя у моста, Андерс неслыханно страдал. В такую ужасную историю он попал впервые и не собирался рассказывать о ней ни единой живой душе. До конца жизни это останется самой страшной его тайной, которую он унесет с собой в могилу. Но от волос он хотел избавиться как можно скорее. Подняв руку над перилами моста, он тут же опустил ее. И темная вода молча приняла его дар. Она лишь совсем тихонько бурлила под аркой моста, тучь в тучь так, как делала это всегда. На почмейстерской же вилле царил великий переполох. Почмейстер с женой в страхе прибежали к тетушке Аде, и даже Сикстен примчался из к а м о р к и на чердаке, куда перебрался на время визита теток. Почмейстеру очень хотелось узнать, отчего так дико кричала посреди ночи тетя Ада. «От того, что в дом проник вор, взломщик», утверждала она. Почмейстер зажег свет во всем доме, и они обыскали каждый уголок, но нигде никакого взломщика не оказалось. И столовое серебро было на месте, ни одна вещь не пропала. Ах да, где б э п а Ну, он, наверное, ушел ненадолго, по своему обыкновению, в сад. Неужели тетя Ада не понимает, если бы это в самом деле был вор-взломщик, то б э п п а уж верно залаял бы и поднял шум? Ей приснился дурной сон. Вот и все. И они стали утешать ее и говорить, чтобы она ложилась и спала спокойно. Однако, оставшись одна, тетя Ада все равно не могла заснуть. Так сильно была она взволнована. Как они смеют говорить, что у нее в комнате никого не было? Она зажгла сигарету, чтобы успокоиться, и взяла зеркальце, чтобы посмотреть, не оставил ли перенесенный страх, каких-либо следов на ее красивом личике. И тут она увидела. Ночной визит оставил след на ее прическе. Большой клок волос был отрезан, и откуда ни возьмись, появилась коротенькая, пикантная получелка. Она о ш а р а ш е н а смотрела на свое отражение в зеркале, но мало-помалу лицо ее озарилось светлой улыбкой. Кто-то, кто бы он ни был, оказался достаточно дурашливым и проникнул в дом посреди ночи только для того, чтобы раздобыть ее локон. Мужчины и раньше совершали безумство ради тетушки Ады. К этому она уже привыкла, но сегодняшняя выходка показалась ей самой идиотской. Некоторое время она ломала голову над тем, кто бы мог быть этим незнакомым воздыхателем, но так и не решила эту загадку. Кто бы он ни был, т ё т у ш к а решила простить его. И она даже не выдаст его. Пусть думают, что ей все это приснилось. Вздохнув, т ё т у ш к а Ада снова забралась в постель. Утром она зайдет к парикмахеру, чтобы немного подровнять эту получелку. Наступил новый день, и уже с самого утра Калли и Ева л о т а бродили в саду пекаря, нетерпеливо ожидая, когда появится Андерс. доложит им о ночной вылазке. Ночи сошли, а об Андерсе ни слуху, ни духу. Чудно удивился Калли. Не может быть, чтобы его снова взяли в плен. Они только собрались пойти поискать его, как он внезапно явился сам. Он не мчался, как обычно, а еле плелся, и лицо его было каким-то необычайно бледным. «Чего у тебя такой несчастный вид?» спросила я в о Лота. «Ты что, жертва жары?» как обычно пишут в газетах. «Я — жертва отварной трески», — ответил Андерс. «Я уж не знаю, сколько раз говорил маме, что терпеть не могу треску. И вот, пожалуйста, доказательство налицо». «Каким образом?» — спросил Калли. «Меня рвало всю ночь. Я только и делал, что вставал и ложился». «Ну?» «А великий мумрик?» — спросил Калли. «Он, как видно, по-прежнему лежит в комоде». «С этим я как раз справился». «Мальчишка», — ответил Андерс, — «все, что нужно, я делаю, какая бы чума не свирепствовала в моем теле. Великий мумрик лежит в глобусе Сикстена». Глаза Калли и Евы л о т ы засверкали от восторга. «Шикарно!» — заявил Калли. «Расскажи, как все было. Сикстен не проснулся?» «Спокойно. Сейчас услышите», — сказал Андерс. Втроем уселись они на д о с к и мостков, проложенных Евой Лоттой. Здесь, внизу у реки, было прохладно, и заросли ольхи отбрасывали приятную тень. Дети болтали ногами в теплой воде. Андерс к а з а л что это оказывает благотворное влияние на треску в его желудке. «Если подумать, то, может, виновата не только треска, — сказал он, — может, и нервы тоже, потому что нынче ночью я был в доме ужасов. Расскажи все с самого начала, — потребовала я Волотта. Андерс так и сделал. Он драматично расписал свою встречу с б э п п а и как он заставил его замолчать. Калли и Ева л о т а и содрогались, и радовались перемешку. Они были просто идеальными слушателями, и Андерс наслаждался своим собственным рассказом. «Понимаете, не дай я б э п п о шоколад, я бы пропал», — заявил он. Затем он красочно расписал еще более страшную встречу с патчмейстером, «А ты не мог бы заткнуть и ему рот кусочком шоколада?» — спросил Калли. «Не, я все отдал б э п а о б ъ я с н и л Андерс. «А что было потом?» — спросила Ева л о т а Андерс стал рассказывать. Он рассказал все. И о двери Сикстена, которая не скрипела, и о тетушке Сикстена, которая не то, что скрипела, а еще хуже, и о том, как кровь застыла в его жилах, когда она заорала. и как он должен был, сломя голову, выбежать ночью из дома. Единственное, о чем он не упомянул, была теткина прядь волос, которую он утопил в озере. к а л л я и Е. Волота ловили каждое его слово, еще более увлеченно, чем какую-либо приключенческую повесть, и не уставали выслушивать все новые и новые детали. «Класс!» — сказала Е. Волота, когда он, наконец, закончил свой рассказ. «Да, ничего удивительного, если меня раньше времени начинает подводить здоровье», — заметил Андерс. «Но главное, великий мумрик — там, где он должен находиться». Кайли буйно забил ногами по воде. «Да, великий мумрик в глобусе Сикстена», — сказал он. «Можете вы придумать что-нибудь похлеще этого?» «Нет, ни Андерс, ни Яволотта ничего подобного придумать не могли. А когда они увидели...» что Сикстен, Бенка и юнты бредут вдоль кромки реки, их восторгу не было предела. «Ну и ну! Какие прекрасные белые розы сидят на этом насесте!» сказал Сикстен, когда Алые подошли к настилу из досок. Бенка предусмотрительно попытался опрокинуть белых роз в воду, однако Сикстен остановил его. Алые пришли не для того, чтобы драться, а для того, чтобы пожаловаться». Согласно законам и правилам войны роз, тот, у кого в данный момент находился великий мумрик, обязан был дать, по крайней мере, легкий намек, где найти эту реликвию. Но сделали ли это на сей раз белые розы? Нет. Разумеется, их предводитель, когда его слегка пощекотали, кое-что выдавил сквозь зубы об узенькой трубке за господской усадьбой. На всякий случай алые весь вчерашний день еще раз обыскали там всю окрестность. Но теперь они были уверены, что белые розы поместили великого м у б р и к а на новое место. И они дружески, но решительно потребовали, чтобы им предоставили надежную путеводную нить. Андерс влез в воду. Она доходила ему только до колен. Он стоял в воде, широко расставив ноги, уперев руки в бока, и его темные глаза весело блестели. «Да», — сказал он, — «вы получите путеводную нить». «Ищите в недрах земли!» «Спасибо! Очень любезно, с твоей стороны!» Саркастически усмехнулся Сикстон. «Нам начать искать здесь или северном х е л ь с и н г л а н д е и «В самом деле, какая надежная путеводная нить!» Заметил Юнте. «Посмотрим, найдут ли наши внуки великого Мумрика до того, как сойдут в могилу». «Да, но тогда у них все руки будут в мозолях!» Подхватил Бенка. «Призовите на помощь весь свой разум, алое ничтожество, если у вас есть хоть какой-то», — посоветовал Андерс. И театрально добавил, «Если предводитель алых пойдет к себе домой и поищет в недрах земли, то все обнаружится». Калли и е в а л о т а с видом превосходства брызгали ногами в воде и весело фыркали. «Правильно, ищите в недрах земли», — с таинственным видом советовали они. «Блохастые пудели», — обозвал их Сикстен. Затем Аллы отправились домой и занялись обширными земляными работами в саду Почмейстина. Все послеобеденное время они рыли землю в разных местах, которые казались им хоть чуть-чуть подозрительными и могли скрыть великого Мумрика. Но в конце концов появился Почмейстер и удивленно спросил, «Неужели так уж необходимо уничтожать именно его лужайки?» И не сочтут ли они возможным доставить ему удовольствие, обыскав какой-либо другой сад? «А вообще-то, Сикстен, тебе не мешало бы найти б э п а сказал он под конец. «А разве б е п а еще не вернулся?» — обеспокоенно спросил Сикстен и выпустил лопату из рук. «Где же он может быть?» «Именно это я и хотел, чтобы ты выяснил», — сказал его отец. Сикстен рванулся на поиски. «Пошли со мной», — скомандовал он б е н к и и ю н т и Ясно, что Бенка и ю н т а пошли с ним. Однако нашлось еще немало желающих помочь найти Беппа. Андерс, Калле и Ева Лота, которые уже целый час лежали, спрятавшись за кустами, и восторгались упорством малых, рывших землю, вылезли из своего убежища и предложили помощь. В час нужды в р о ж д а ю щ ч й з а л а В глубочайшем согласии все боевые силы двинулись в походы. Он никогда никуда не уходил, о г о р ч е н н о поведал Сикстен. По крайней мере, никогда не уходил больше, чем на несколько часов. н о в этот раз он исчез вчера вечером после 11. "Не, примерно после 12", поправил его Андерс, потому что он внезапно с м о г к и страшно покраснел. "Ну да, пусть будет после 12", бездумно сказал Сикстен. но тут же подозрительно посмотрел на Андерсона. «А откуда тебе это, вообще-то говоря, известно?» «Я же ясновидящий, ты знаешь», — поспешно ответил Андерс. Он надеялся, что Сикстен не будет особенно вдаваться в этот вопрос. Ведь не мог же он рассказать о том, что видел б э п а на кухне около двенадцати ночи, когда проник в дом вместе с великим мумриком, и что пес исчез примерно через час, когда он выскакивал из окна. «Вот как! Везет же, что у нас мало-помалу появился ясновидящий», заметил Сикстен. «Будь добр, всмотрись хорошенько. Не скажешь ли ты, где сейчас б э п п а Но Андерс к а з а л что он ясновидящий только тогда, когда речь идет о времени, а не о местопребывании. «Ну тогда скажи хотя бы, в котором часу мы отыщем Беппа», заинтересовался Сикстен. Мы найдем его примерно через час, уверенно заявил Андерс. Но тут ясновидящий ошибся. Правильно предсказать оказалось не так-то легко. Они искали повсюду. Они рыскали по всему городу. Они болтались в тех местах, где обретаются собаки, с которыми имел обыкновение общаться б э п п а Они расспрашивали о нем всех встречных. Но никто не видел Беппа. Пес исчез. с е к с т е н совсем сник. Он ш у л и тихонько плакал про себя от беспокойства, но старался ни под каким видом этого не показывать. Обращало на себя внимание лишь то, что он достаточно часто сморкался. «Наверное, с ним что-то случилось», — время от времени повторял он. «Он никогда не пропадал так надолго». Ребята пытались утешить его. «Не, ничего с ним не случилось», — говорили они. Но и они были далеко не так уверены в этом. как пытались показать. Они долго шли молча. «Это был такой славный пес», — в конце концов хриплым голосом произнес Сикстен. Он понимал все, что ему говорили. Затем ему пришлось снова высморкаться. «Перестань, не говори так, будто ты думаешь, что его нет в живых». Сикстен не ответил ни слова. Он только слегка шмыгнул носом. «У него были такие преданные глаза», — сказал Калли. «Я имею в виду, у него вообще преданные глаза», — поспешно поправился он. Затем еще долгое время стояла тишина. Когда она стала совсем гнетущей, ю н т о сказал, «Да, собаки — славное животное». Искать б э п п а было бессмысленно, и они возвращались домой. Сикстен шел на полметра впереди и гнал перед собой какой-то камень. Ребята прекрасно понимали, «Как он опечален!» «Подумай, Сикстен, а вдруг, пока мы ходили и так долго искали его, б ы п о вернулся домой», — с надеждой сказала е в о л о т а Сикстен остановился посреди улицы. «Если это так, если б ы п о вернулся домой, я стану гораздо лучшим человеком, чем сейчас. О, каким хорошим я стану! Каждый день я буду мыть уши, и...» В нем вновь пробудилась надежда, И он пустился бежать. Остальные последовали за ним, и все вместе, подойдя к п о ч м е й с т е р с к о й вилле, они горячо желали увидеть, как б э п а стоит у калитки и лает. Но никакого б э п а там не было. Великодушное обещание Сикстена каждый день мыть уши не оказало ни малейшего воздействия на силы, управляющие жизнью и неисповедимыми путями собак. И голосом, в котором уже исчезла надежда, Сикстен крикнул маме, сидевшей на веранде. «Бэп о в е р н у л с я Она отрицательно покачала головой. Сикстен не произнес ни слова, а лишь отошел прочь и уселся на лужайке. Остальные ребята, чуть поколебавшись, последовали его примеру. Они совершенно молча, стайкой окружили его, потому что не было таких слов, которые могли бы его утешить. Хотя они усердно пытались найти эти слова. «Он жил у меня с тех пор, как был маленьким щенком», — глухим голосом объяснял им Сикстен. «Ведь ребята должны понять, что если пес жил у тебя с тех пор, как был маленьким щенком, то когда он исчезает, ты имеешь право на красные от слез глаза». «И знаете, что он сделал однажды?» — продолжал Сикстен, словно сознательно мучая себя. «Это случилось, когда я вернулся из больницы после операции аппендицита». «Бэппо в с е т и л меня возле калитки и так радовался, что толкал меня со всех сторон, и швы разошлись». Все были тронуты таким рассказом. Может ли быть больше доказательства преданности пса своему хозяину? Ведь он так толкал его, что швы разошлись. «Да, собаки — с л а в н ы е ж и в о т н ы е еще раз подтвердил свои слова Юнте. «В особенности б э п п а сказал Сикстен и высморкался. Никогда потом Калли не мог понять, что на него нашло, что заставило его пойти заглянуть в дровяной сарай п о ч м е й с т е р а Он и сам думал, что это получилось по-дурацки, потому что если бы Беппа у г о р а з и л очутиться в заперти, он лаял бы до тех пор, пока кто-нибудь не пришел и не открыл ему дверь. И все-таки, несмотря на то, что никакой разумной причины заглядывать в сарай не было, Калли это сделал. Он широко распахнул дверь, так что свет проник в сарай. И там, в дальнем углу, лежал Бэппо. н лежал совсем тихо, и в какой-то момент, крайне г о о т ч а я н и я Калли уверился в том, что пес мертв. Но когда Калли подошел ближе, пес, с трудом приподняв голову, тихонько заскулил. Тогда Калли выскочил из сарая и закричал во всю силу легких «Сикстен! Сикстен! Он здесь!» Он лежит в с а р а е «Мой б э п а мой бедный, маленький б е п а Дрожащим голосом говорил Сикстен. Он стоял на коленях рядом с псом, и Беппа смотрел на него, словно желая спросить, почему хозяин не пришел к нему раньше. Ведь он лежал тут так бесконечно долго и был так болен, что не в силах был даже лаять. О, как он был болен! Он пытался обо всем рассказать хозяину, и рассказ его был неописуемо жалобным. «Послушайте, ведь он плачет», — сказала е б о Лотта, и сама заплакала. Да, м э п о был болен, ошибиться в этом было невозможно. Он лежал в целом море рвоты и экскрементов, такой слабый, что не мог шевельнуться. Он только тихонько лизал руку Сикстена. Он словно благодарил за то, что его не оставили одного в беде. «Я должен бежать за ветеринаром, и немедленно», — заявил Сикстен. Но когда он поднялся, Беппа затявкал, отчаянно и вместе с тем боязливо. «Он боится, что ты уйдешь от него», — сказал Калли. «Я сбегаю вместо тебя». «Скажи ему, чтобы шел поскорее», — попросил Сикстен. «И скажи, что речь идет о собаке, которая отравилась крысиным ядом». «Откуда ты знаешь?» — спросил Бенка. «Знаю», — ответил Сикстен, — «я это вижу. Это все та же самая дьявольская буйня, которая разбрасывает повсюду морской л у к чтобы уничтожить всех крыс. б е п а обычно бегает туда, чтобы подцепить иногда косточку». «А б е п п может, может умереть от крысиного яда», — спросил Андерс. Глаза его были широко открыты от ужаса. «Заткнись», — зло воскликнул Сикстен, — «только не б е п а Беппа не умрет». Он жил у меня с тех пор, как был маленьким щенком. «О, б э п зачем ты бегал на бойню?» И нюхал крысиный яд. б э п п преданно лизнул руку, но не ответил. Ночью Калли спал беспокойно. Ему снилось, что он снова рыщет по городу в поисках б э п а о Он бродил в одиночестве по мрачным пустынным дорогам, расстилавшимся перед ним в жуткой бесконечности и пугающей темноте, Далеко-далеко вдали. Он ждал, что встретит кого-нибудь, у кого можно будет спросить о Беппо, но никто не появлялся. Весь мир был безлюден, мрачен и совершенно пустынен. И внезапно оказалось, что ищет он вовсе не б э п п о а нечто совсем иное, нечто гораздо более важное. Но что? Он так и не мог вспомнить. Он чувствовал, что необходимо воскресить это в памяти. Казалось, от этого зависит вся его жизнь. Оно было где-то в темноте, перед ним, но найти его он не мог. И он так мучился во сне, что проснулся. Слава Богу! Это был только сон! Он посмотрел на часы. Было не больше пяти утра. Тогда лучше заснуть снова. Зарывшись головой в подушку, он попытался это сделать. Но странно. Увиденный сон не желал покидать его. Даже б о д р с т в о я он чувствовал необходимость что-то вспомнить. Где-то в глубине его мозга притаилось нечто, ждавшее своего часа, чтобы выйти наружу. В каком-то маленьком, п р и м а л е н ь к о м уголке, в самой глубине его мозга было известно то, что ему необходимо вспомнить. Задумчиво шлепнув себя по лбу, он гневно пробормотал. «Ну, давай выкладывай, что там такое». Но ничего так и не всплыло в его памяти, и к о л л и устал, ему хотелось спать. И вот мало-помалу он почувствовал, как подкрадывается к нему приятная, дурманищая сонливость, означавшая, что он вот-вот уснет. Но тут, как раз когда он уже наполовину заснул, крошечный уголок его мозга выпустил наконец то, что бесконечно перемалывал в своей глубине. И это было всего лишь одно единственное предложение. А произнесли его голосом Андерса. «Не дай я Беппа шоколад, я бы пропал». Кэлли уселся на кровати. Внезапно он совершенно проснулся. «Не дай я Беппа шоколад, я бы пропал», — тихонько повторил он. Что удивительного было в этой фразе? Почему так необходимо было ее вспомнить? Да потому... Потому что существовала... «Ужасающая возможность!» Зайдя так далеко в своих мыслях, он лег и тщательно натянул одеяло на голову. «Кайле б л о м к в и с т сказал он, как бы предупреждая самого себя, «не начинай все сначала, не возникай еще раз со своими детективными причудами. Полагаю, мы пришли к согласию в том, что с такого рода глупостями мы уже распрощались, а теперь он уснет». Он должен уснуть. Я жертва отварной трески. Он снова услышал голос Андерса. Черт побери, почему его не оставят в покое? Почему появляется Андерс и долдонит, долдонит? Что он не может лежать дома и развлекать самого себя, если он так отчаянно болтлив? Но теперь уже ничем не поможешь. Эти ужасные мысли прорвались наружу, И их невозможно удержать. Подумать только, а что, если Андерса рвало не из-за рыбы? Отварная треска н е в к у с н о В этом Калле был согласен с Андерсом. Но разве от нее может рвать всю ночь? И подумать только, а что, если б п п отравился неморским луком? Подумать только, а что, если это был? Подумать только, если это был отравленный шоколад. Калли снова попытался остановить самого себя. «Заметно, что суперсыщик начитался газет», — иронизировал он. «И мне кажется, именно о преступлениях последних лет. Но если раньше случалось, что кого-то уничтожали с помощью отравленного шоколада, то это не значит, что каждая чертовская плитка шоколада битком н а б и т а м и щеком». Некоторое время он тихо лежал и думал, и мысли его внушали ему страх. Но ведь не только я читал газеты и изучал разные преступные версии, думал он. Это мог сделать кто-то еще. Например, некто в зеленых габардиновых брюках. Тот, кто боится, он тоже мог прочитать статью о Ебе л о т е где говорится о том, как много шоколада и карамели она получила по почте. Ту самую статью, где написано, что, может быть, Ева л о т а л е к с а н д р станет тем орудием, которая приведет наглого убийцу, или как там его, к заслуженной каре. О, подумать только, если бы это было так. Калли выскочил из кровати. Ведь вторая половина плитки шоколада досталась ему. Он совершенно забыл о ней. Где же она? Конечно, она по-прежнему лежала в кармане брюк. Тех самых, в которых он был в тот день. Он не надевал их с тех пор. Какая удача! Какая сказочная удача, если все в самом деле так, как он подозревал. Но когда лежишь в кровати и бодрствуешь в предрассветные часы, можно внушить себе все, что угодно. Самое невероятное становится вероятным. Калли поднялся на ноги и стоял в одной пижаме в гардеробной. И когда солнце проникло сквозь окошко, он снова подумал, что смешон. «Разумеется, все это он внушил себе, точь-в-точь, -точь, как всегда». «Хотя, во всяком случае, — сказал он, — маленькое, рутинное исследование никогда не помешает». Его воображаемый собеседник, который столько времени держался в тени, явно ждал этого решающего слова. Он поспешно подбежал, чтобы увидеть, чем занимается сейчас великий сыщик. «Что вы собираетесь делать, господин Блумквист?» Затаив дыхание, спросил он. Как я уже говорил, маленькое исследование. Ничего не поделаешь. к о л л и снова внезапно стал суперсыщиком. Ведь он так давно им не был, да и желание быть им у него пропало. Когда дело действительно приобретало серьезный характер, быть сыщиком ему не хотелось. Но ведь именно сейчас он сам довольно сильно заколебался. Есть ли какие-либо основания у его подозрений? если он, Калли, в беспомощности своей не устоял перед искушением вернуться к старому. Вытащив из кармана брюк полплитки шоколада, он показал ее воображаемому собеседнику. «По известным причинам подозреваю, что она отравлена мышьяком». «Воображаемый собеседник в ужасе с ъ ю ж и л с я «Вам известно, что такое случилось и раньше». Безжалостно продолжал суперсыщик. И есть нечто, квалифицируемое как имитация преступления. Это весьма обычное явление, когда преступник заимствует идею из какого-нибудь более раннего криминального случая. Но как можно узнать, в самом ли деле там содержится мышьяк? Спросил воображаемый собеседник, беспомощно и растерянно, глядя на плитку шоколада. Делают небольшую пробу, спокойно объяснил великий сыщик, пробу на мышьяк. «Вот это я и собираюсь сейчас сделать». Его воображаемый собеседник восхищенным взглядом осмотрел гардеробную. «Знатная у вас лаборатория, господин Блумквист», — сказал он. «Насколько я понимаю, вы, господин Блумквист, искусный химик». «Да, искусный. Я посвятил большую часть моей долгой жизни изучению химии», — признался великий сыщик. «Понимаете, мой юный друг, химия и техника криминального дела должны шагать рука об руку». Если бы его несчастные родители присутствовали при этом разговоре, они могли бы подтвердить, что значительная часть долгой жизни суперсыщика действительно была посвящена химическим опытам в этой самой гардеробной, хотя они, по всей вероятности, выразились бы несколько иначе. Они верно полагали, что будет ближе к истине, если у д о с т о в е р и т Калли бесчетное количество раз пытался взорвать самого себя и весь дом, чтобы удовлетворить свою любознательность исследователя, не всегда с о о т в е т с т в о в в ш у ю его реальным познаниям. Но у воображаемого собеседника не было и малой доли скептицизма, отличающего обычно родителей. Он с большим интересом наблюдал за тем, как суперсыщик снял с полки целый ряд каких-то приборов, спиртовку и различные пробирки и жестянки. «А как делают пробу, о которой говорил господин Блумквист?» любознательно спросил он. «Великому сыщику большего и не требовалось. Он с удовольствием стал поучать его. Что нам требуется прежде всего, это увлажняющий газовый аппарат», в назидательном тоне сказал он. «Он у меня есть». Это просто жестяная коробка, и в ней я растворяю в серной кислоте несколько кусочков цинка. Понимаете, при этом образуется сульфат. И если мы введем туда, безразлично в какой форме, мышьяк, образуется газ, который именуется мышьяковистый водород H3A3. Мы вводим газ через вот эту стеклянную трубочку, пропускаем его дальше... И высушиваем в трубочке с обезвоженным хлоридом кальция. А затем пропускаем через эту еще более узкую трубочку. На спиртовке мы подогреваем газ. И тогда, понятно, газ разделяется на водород и свободно выделившийся мышьяк. Мышьяк остается на стенках стеклянной пробирки в виде зеркального серо-черного налета, так называемого конденсата, мышьякового зеркала, о котором, надеюсь, вы слышали? «Мой юный друг». Его юный друг вообще ни о чем не слышал, но с напряженным вниманием следил за всеми приготовлениями великого сыщика. «Вспомните», — сказал суперсыщик, когда под конец зажег спиртовку, «что я ни в коем случае не утверждал, будто в шоколаде действительно содержится мышьяк. Я делаю лишь обычное рутинное исследование и искренне надеюсь, что все мои подозрения беспочвенны». Затем в з а л и т ы й солнцем гардеробной воцарилась тишина. Великий сыщик был так занят своим опытом, что совсем позабыл про юного друга. Пробирка нагрелась, кусочек шоколада калья превратился в порошок, и с помощью стеклянной трубки он ввел его в увлажняющий газовый аппарат. Они ждали, затаив дыхание. «Боже, вот оно, конденсат на стенках пробирки!» Ужасное доказательство того, что он был прав. Калли смотрел на пробирку, словно не веря глазам своим. В глубине души он все время сомневался. Теперь сомнений быть не могло. Это означало нечто ужасное. Весь дрожа погасил он спиртовку. Его воображаемый собеседник скрылся. Он исчез в тот самый миг, когда суперсыщик превратился в маленького испуганного Калли. Андерс проснулся через час. От того, что под его окном прозвучил сигнал белой розы. Он просунул свою сонную физиономию среди г е р а н и и фикусов, чтобы посмотреть, кто это. У сапожной мастерской стоял Калли и кивал ему. «Пожар, что ли?» — спросил Андерс. «Зачем ты будешь людей ни свет, ни заря?» «Не болтай, а спускайся вниз», — сказал к а л л е И когда Андерс наконец явился к нему... Калли впери в него взгляд своих серьезных глаз спросил. «Ты сам пробовал шоколад, прежде чем дать его Беппо?» Андерс удивленно уставился на него. «Ты примчался сюда всем утра, только для того, чтобы спросить меня об этом?» — воскликнул он. «Да, потому что в нем был мышьяк», — спокойно и тихо сказал Калли. Лицо Андерса сразу как-то сузилось и побледнело. «Не помню», — прошептал он. «Ах, да!» «Я вырезал пальцы. Я сунул великого мумрика прямо в растаявший шоколад, который был у меня в кармане. Ты абсолютно уверен?» «Да», — твердо сказал Калли. «А теперь идем в полицию». Он поспешно рассказал Андерсу о пробе, которую сделал, и ужасной правде, которую разоблачил. Оба мальчика подумали о Еве Лотте, и им стало во много раз страшнее, чем когда-либо прежде в их недолгой жизни». «Ева л о т а не должна об этом узнать, пусть и в дальнейшем останется в неведении». К такому мнению пришли они оба. Андерс подумал а Беппо. «Это я отравил его, в отчаянии», — произнес он. «Если Беппа сдохнет, я никогда не смогу смотреть в глаза Сикстену». у б э п п а не сдохнет. Ты ведь знаешь, что сказал ветеринар, утешил его калли. Ему столько раз промывали желудок, и он получил столько лекарств, «Сделали все возможное, чтобы спасти его жизнь. И, пожалуй, лучше, что шоколад проглотил б э п а чем его съели бы ты или я б о Лотта». «Или ты», — добавил Андерс. Они оба содрогнулись. «Одно во всяком случае ясно», — сказал Андерс, когда они направились в полицейский участок. «Что именно?» — спросил Калли. «Этим преступлением должен заняться ты, Калли». А то никакого толка не будет. Я ведь все время твердил это. Это убийство должно быть расследовано, заявил комиссар криминальной службы, ударив своим тяжелым кулаком по столу. Две недели занимался он этим на редкость запутанным делом. Теперь ему предстояло покинуть город. Сфера деятельности государственной полиции была велика, и его ждали новые расследования других преступлений. Тем не менее, здесь, в городе, Оставались трое из его людей, и он пригласил их на раннюю утреннюю встречу в полицейском участке с местными полицейскими. Насколько я могу видеть, единственным результатом этой двухнедельной работы является лишь то, что ни один человек не осмеливается надеть темно-зеленые габардиновые брюки. Он недовольно покачал головой. Они работали, и работали упорно. Они проследили все возможные версии, Однако разрешение загадки этого преступления казалось теперь столь же отдаленным, как и в самом начале. Преступник вынырнул из ниоткуда и исчез также в никуда. Никто его больше не видел, кроме одного единственного человека, Евылоты. Окрестное население сделало все возможное, чтобы помочь расследованию. Поступило множество заявлений о личностях, которые имели обыкновение ходить в темно-зеленых габардиновых брюках. А кое-кто на всякий случай сообщил и о всех синих и коричневых габардиновых брюках, которые ему были известны. А вчера комиссар получил анонимное письмо, в котором было написано, что у портного Андерсона есть мальчишка Олух, и у этого мальчишки есть черные брюки. Да, они у него точно есть, так что остается только засадить его в тюрягу. «И если они требуют, чтобы людей арестовывали только за то, что у них есть брюки, то ничего удивительного нет в том, что все темно-зеленые габардиновые брюки исчезли, словно по мановению волшебной палочки», — сказал комиссар и рассмеялся. е г о Лоту несколько раз вызывали для опознания целого ряда личностей, с которыми комиссар счел необходимым познакомиться поближе. Подозреваемых выстраивали в один ряд, со множеством других, Одетых примерно так же особ. И затем Еве л у й т е задавали вопрос. Нет ли среди них человека, встреченного ею в прерии? И Ева Лотта неизменно всякий раз отвечала. Нет, никого нет. В полиции также давали просматривать множество фотографий. Но среди запечатленных на них лиц не было ни одного, который она узнала бы. «Да, и все они с виду такие добрые», — говорила она. и с п ы т у ю щ и й глядя на фотографии, насильников и воров. Каждого обитателя Плутовской горки допросили и сняли показания, касающиеся частной жизни Грена. Полиция была особенно заинтересована в том, чтобы узнать, не заметили ли они чего-либо необычного в понедельник, в вечер перед убийством, когда человек в габардиновых брюках, что было доказано, посетил Грена. Да, почти все заметили нечто колоссально необычное именно в этот вечер. На Плутовской горке был такой шум и переполох, словно по меньшей мере десяток убийц истребляли друг друга. Это было интересно. Но комиссар быстро выяснил, что весь переполох был вызван войной роз. Многие лица, а среди них также Кали Блумквист, между тем заявили, что слышали, как там затормозил автомобиль и уехал затем в самый критический момент. Было доказано также, что это не был автомобиль доктора Форсберга, которым он воспользовался при посещении х р о м о в а Фредрика в тот же самый вечер. Дядя Бьюрк шутливо дразнил Калле за то, что он чуть поподробнее не узнал про этот автомобиль. «Ты же суперсыщик», — сказал он. «Как это ты не сбегал туда и не записал его номер? Что же ты, собственно говоря, себе позволяешь?» «За мной ведь гнались трое злющих алых». р е с т и ж е н а сказал свою защиту Калли. Полицейские интенсивно работали, вступая в контакт с клиентами Грена. Большинство имен удалось выяснить из векселей, найденных в жилище Грена. Оказалось, что это были люди, обитающие в самых разных концах страны. «Человек с автомобилем? Похоже на правду», сказал комиссар криминальной службы, отряхиваясь, словно злющий терьер. «С таким же успехом он может жить и в стамилях отсюда». Он мог припарковать автомобиль вблизи от господской усадьбы, а потом прямо прибежать туда и уехать, оказавшись за много миль отсюда прежде, чем мы даже узнали, что случилось. «Да, лучшего места для встречи, чем в прерию господской усадьбы, не выбрать», сказал полицейский б ь о р к «Дороги вокруг совершенно пустынны, там никто не живет, и вообще нет людей, которые увидели бы его и его машину». Это бесспорно свидетельство того, что убийца хорошо знаком со здешними местами. Или нет, заметил комиссар. Возможно, согласился полицейский Бьорк. Разумеется, это могло быть и случайностью, что убийство произошло именно здесь. После убийства тщательно и настойчиво искали по всем дорогам вокруг усырьбы следы автомобиля. Но по всей вероятности сильный дождь оказал недостойную помощь преступнику. А как искали этот потерянный вексель? Обшарили буквально каждый куст, каждый камень, каждую кочку. Но судьбоносная бумага так и не была найдена. и с ч е з л о бесследно, как и сам убийца, со вздохом произнес комиссар. Подумать только, этот парень не подает ни малейшего признака жизни. И как раз в эту минуту в приемной послышались возбужденные мальчишеские голоса. Они явно требовали встречи с комиссаром, так как слышно было, что молодой дежурный полицейский уверял их. Комиссар, мол, занят на завещании, ему нельзя мешать. Мальчишеские голоса становились все более настойчивыми. «Говорю вам, мы должны увидеться с ним». Полицейский Бьерк узнал голос Андерса. Он поднялся и вышел к ребятам. «Дядя Бьерк», — сказал Андерс, как только увидел его. «Мы тут по поводу убийства». Калли занялся этим теперь. Разумеется, я ничего специально не делал, с досадой запротестовал Калли. Дядя б ь о р к недобрительно посмотрел на них. По-моему, я уже говорил, что маленьким мальчикам и суперсыщикам здесь делать нечего. Вы можете полностью доверить это дело государственной полиции. Идите-ка домой. Но тут Андерс рассердился даже на дядю б ь о р к а которого он вообще-то любил, высокой и чистой любовью. «Идти домой!» – закричал он. «Идти домой и ждать, пока убийца отравит мышьяком весь город? Да?» Тут и Кали пришел к нему на помощь. Вытащив хорошо завернутую половину плитки шоколада, он серьезно сказал. «Дядя Бьорк, кто-то послал отравленный шоколад Ебелотти». Он умоляюще смотрел на рослого полицейского, который хотел ему помешать. Но дядя Бьорк не стал больше ему мешать. «Войдите», — сказал он, потолкнув мальчика перед собой в комнату. Когда Калли и Андерс кончили свой рассказ, в комнате воцарилась тишина. Долго длившаяся тишина. А затем комиссар сказал, «Неужели это я хотел, чтобы преступник подал хоть какие-нибудь признаки жизни?» Он взвесил шоколад в руке. «Нет уж, ему хотелось вовсе не такого признака жизни». Затем он испытывающе глянул на Андерса и Калли. Разумеется, существовала возможность того, что эти юнцы пошли по ложному следу. Ведь комиссар не знал, насколько можно было положиться на к а л л е как на химика. И можно ли верить его данным о конденсате. Фантазия сыщика, возможно, увела его слишком далеко. Ну ладно. Лабораторное химическое исследование ответит на этот вопрос. Несомненно, история с собакой очень своеобразна. Ценно было бы получить анализ и другой половины плитки шоколада, доставшейся б е п а Но оба мальчика заверили, что вчера вечером помогли тщательно убрать следы болезни собаки. Таким образом, все, что могло помочь расследованию, было уничтожено. В довершение всего Ева Лотто выбросила конверт, в котором прислали шоколад. Так утверждали мальчики. Да, эта малышка прямо-таки швыряется ценными бумагами, разбрасывая их по всей округе. Но откуда ей вообще было знать, что конверт имеет какое-либо значение? Как бы то ни было, придется его, ясное дело, поискать, но маловероятно, что его найдут. Он повернулся к Андерсу. А ты случайно не сохранил хоть крошечный кусочек от твоей половины шоколада? Спросил он. Андерс покачан головой. «Нет, Беппа получил все целиком. Я только вылезал то, что было у меня на пальцах. Но в кармане брюк. Ничего не могло там прилипнуть». «Брюки мама постирала еще вчера», — ответил Андерс. «Жаль», — сказал комиссар. Помолчав немного, он снова вперил взгляд в Андерса. «Есть еще одно, о чем я все время думаю». «Ты говорил, что забрался вчера ночью в кухню почмейстера, и что у тебя там было дело. Ты влез в окно, когда все спали. У старого полицейского это вызывает очень большое беспокойство. Нельзя ли поточнее узнать, что тебе там понадобилось?» «Стало быть, — сказал п о е ж и в а й с Андерс, — ну, — подбодрил его комиссар, — «стало быть, великого мумрика». Нет, нет, не вздумай говорить, что он и здесь снова замешан, взмолился комиссар. Мне кажется, этот великий мумрик уже основательно с к о м п р о м е т и р о в а н Ведь он возникает всякий раз, когда что-нибудь случается. Мне нужно было только положить его в глобус с и к с т о н а оправдываясь, сообщил Андерс. Великий мумрик, взвыл Калли, прервав соратника по оружию. Может, на нем сохранились остатки шоколада? Андерс сунул его прямо в липучку из растаявшего шоколада у себя в кармане. На лице комиссара расплалась широкая улыбка. «Мне кажется, настало время господину Великому Мумрику поступить в распоряжение полиции», – заявил он. И таким образом Великому Мумрику пришлось еще раз проследовать под эскортом полиции. Дядя Бьорк быстро прошагал на почмейстерскую виллу, а в его ф а р в а т о р е следовали Калле и Андерс, Но и возгордится же теперь Великий Мумрик, заметил Калли. В следующий раз он потребует конный эскорт, и спереди, и сзади, когда ему опять придется перемещаться с одного места на другое. Несмотря на ужасный повод, который привел к тому, что пришлось изъять Великого Мумрика, и несмотря на тревогу, которую это должно было пробудить в их юных душах, ребята все же не могли не смотреть на эту акцию, хоть в некоторой степени с точки зрения Белой Розы. Теперь авым станет известно не только то, что Андерс, сам того не ведая, отравил б э п п а но и тайна пребывания великого Мумрика в глобусе. Ведь им все равно пришлось бы рассказать эту историю с и к с т о н у а он тут же наложил бы лапу на сокровище. Но теперь явился полицейский и взял великого Мумрика под свое покровительство. И хотя оба они были сильно опечалены из-за е б ы Лотто и б э п а все же Андерс и Калли не могли не думать, что это было удачное разрешение проблемы. «Вообще-то, великий мумрик спас кое-кому жизнь», сказал к а л л е е с л и бы ты, Андерс, не положил его в глобус, б э п а никогда не угостили бы шоколадом. А если бы б э п п а не угостили шоколадом, то наверняка случилось бы кое-что похуже. Я не уверен, что все переносят мышьяк так же легко, как Беппа. Дядя Бьорк и Андерс согласились с ним. «Великий мумрик, особо достойная всяческого уважения», сказал дядя Бьорк, открывая калитку п о ч м е й с т е р а Беппа лежал в корзине, на веранде, по-прежнему слабый, но бесспорно живой. с и к с т о н сидел рядом и смотрел на него взглядом, полным любви и обожания. Ведь этот пёс жил у него с тех самых пор, когда был маленьким щенком, и Сикстен думал, что так будет продолжаться долго-долго. Услыхав, что калитка отворяется, Сикстен поднял голову, и глаза его стали круглыми от удивления. «Здравствуй, Сикстен», — сказал дядя б ь о р к «Я пришёл за великим мумриком». Скоро ли забывается убийство? Ах! О нем помнят не очень долго. Люди болтают некоторое время, болтают, гадают, волнуются, содрогаются от ужаса и злятся, что полиция ничего не делает. И вдруг это перестает всех интересовать. Люди начинают болтать о чем-то другом, они содрогаются от ужаса и злятся, но уже совсем по другому поводу. б о л ь ш е е всех забывают, разумеется, самые юные, те, что занимаются войной, алый и белый розы, Завоеватели Великого Мумрика. Им о стольком надо думать. У них столько разных дел. Кто сказал, что каникулы тянутся долго? Неправда. Совершеннейшая неправда. Летние каникулы. Так прискорбно. Так немилосердно. Просто до слез. Коротки. Золотые деньки бегут один за другим. И надо использовать каждую секунду. Нельзя, чтобы мысль о мрачном злодеянии омрачала последнюю, пылающую солнцем неделю летних каникул. Их матери, однако, забывают не так быстро. Некоторое время они держат дома своих маленьких белокурых дочерей. Они боятся выпустить их из вида. Беспокойно выглядывают они из окна, если вдруг не слышат поблизости, как г о л д я т их сыновья. Время от времени они выбегают из дома, желая убедиться, что ничего дурного не приключилось с их любимыми детьми. И еще долго-долго боязливо просматривают они содержимое почтовых ящиков, чтобы увидеть, не скрывается ли там какая-нибудь новая опасность. Но в конце концов и они не в силах больше т р е в о ж и т ь с я Однако им приходится думать о многом другом. И тогда их сыновья и дочери, ужасно тяготившиеся беспокойством мамаш, облегченно вздыхают и возвращаются к своим прежним полям битв, и местам игр, которые некоторое время были ими заброшены. Полицейские, однако, ничего не забывают. Хотя, может быть, внешне это выглядит и не так. Они продолжают по-прежнему работать в тиши, несмотря на все трудности, несмотря на то, что все версии приходится отбрасывать как непригодные, несмотря на то, что многие важные бумаги вдруг исчезают, и найти их невозможно. Несмотря на то, что порой кажется, продолжать работу просто бессмысленно, полицейские продолжают работать. Они не забывают ничего. И есть еще некто, и он тоже никогда не забывает. Это убийца. Он помнит, что он сделал. Он помнит, когда вечером ложится спать, и когда утром встает, и в долгие дневные часы. Он вспоминает об этом каждую минуту, днем и ночью, и память об этом преследует убийцу во время беспокойного сна. И он боится. Он боится, когда вечером ложится спать, и когда утром встает, и в долгие дневные часы. Он боится каждую минуту, и днем, и ночью, и ужас отравляет его сон. Он знает. Есть человек, видевший его лицо всего лишь миг, когда ему не следовало видеть его. И этого человека он боится. Он пытается, насколько это возможно, изменить свою внешность. Он сбривает усы и коротко подстегает волосы, чтобы они стояли ё ж и к о м Никогда больше не носит он свои зеленые габардиновые брюки, которые висят теперь в глубине его шкафа и от которых он не может избавиться, чтобы никто этому не удивился. Однако он все равно боится. А еще он боится, что кто-нибудь найдет тот самый вексель, что он потерял. Вексель, где стоит его имя. Каждый день он читает газеты, страшась прочесть, что теперь наконец-то бумага найдена, и что теперь наконец-то убийца будет схвачен. Он так боится, что снова и снова устремляется на место преступления и ищет вексель в зарослях. х я знает, это бесполезно. Но он должен снова и снова убеждать себя в том, что эта опасная бумажка не затерялась среди жухлой прошлогодней травы или за каким-нибудь в а л у н о м И поэтому он садится в свою машину и с бешеной скоростью проезжает те шесть миль, которые отделяют его от хорошо известного ему места на окраине прерии. Ибо что толку убрать человека с дороги, ради того, чтобы избежать вечно повторяющихся денежных затруднений, если одна, единственная бумажка может все уничтожить? Он все поставил на карту и должен доиграть эту игру до конца. Если его разоблачат, все кончено. И тогда собственное злодеяние, которое его ослепленным глазам виделось неизбежным, окажется самым глупым и наиболее безмозглым из всего, что он когда-либо совершал. И ни разу не думает он о том, что убитый им человек ушел навсегда, что из-за него старый человек никогда больше не увидит, как лето сменяется осенью. Он думает только о себе. Он думает спастись любой ценой, но он боится, а человек всего опаснее, когда боится. Великий Мумрик еще не вернулся из Стокгольма, где проходил судебно-химическую экспертизу. Но полиция уже получила извещение. На мельчайших частицах шоколада, застрявших на Великом Мумрике, в самом деле были обнаружены следы мышьяка. А половина плитки шоколада, оставшаяся у Калли, содержала столько яда, что могла запросто лишить жизни человека. Если бы Ева Лотто съела всю плитку, На что, вероятно, надеялся отравитель, у нее было бы очень мало шансов выжить. Ева Лотта знала о покушении на ее жизнь. Невозможно было удержать ее в невидении о деле, которому была посвящена каждая газета. Кроме того, комиссар криминальной службы с ч л своей обязанностью предупредить девочку. Разумеется, лавина подарков и лакомств после настойчивых призывов прессы полностью прекратилась. Но Еве л у т т е все равно необходимо было остерегаться. Для отчаявшегося человека, быть может, существовали другие возможности ей навредить. И хотя комиссар считался с тем, что бедная девочка снова может впасть в шоковое состояние, когда узнает жестокую правду, он все же отправился в дом пекаря, чтобы серьезно побеседовать с ней. Но он ошибся. Еве л о т т не впала в шоковое состояние. Она разозлилась, разозлилась так, что только искры полетели. «Ведь б э п о мог умереть!» — кричала она. «Подумать только! Чуть не убить бедного невинного пса, который никому не сделал зла!» В глазах е в о л о т ы подобное преступление затмевало все остальное. Но ее природная беззаботность помогла ей забыть все дурное. Через несколько дней к е й б е Лотте снова вернулась ее жизнерадостность. Она больше не вспоминала, что на свете есть скверные люди, Она знала только, что сейчас летние каникулы и жизнь неописуемо прекрасна. Да, до конца каникул оставалась одна несчастная неделя. И все до единого, рыцари, алый и белый р о с ч и т а л и что оставшееся им короткое время нужно употребить на что-нибудь более интересное, чем печальное раздумье о том, что произошло и чего изменить нельзя. б э п п уже совершенно выздоровел, и Сикстена, который до этого сидел как приклеенный рядом с ним, охватила новая жажда деятельности. Он снова созвал войска под свои знамена. Собравшись его гараже, они строили козни, ибо час отмщения пробил. Теперь белые розы получат из-за великого мумрика в глобусе и за другие злодеяния. То, что Андерса угораздило травить б э п п о Вчет не шло. Это Сикстен простил ему от всего сердца, и Андерс тоже самым трогательным образом принимал участие в лечении б е п а Битвы бушевали между Алыми и Белыми розами еще задолго до времен Великого Мумрика. И даже если Великий Мумрик со всеми приписываемыми ему магическими свойствами был непревзойденным военным трофеем, то все же существовали и другие сокровища, которые можно было похитить у недруга. Например, у Белой Розы была жестяная шкатулка, битком набитая секретными бумагами. Адер считал, что шкатулку эту без большого риска можно было хранить в ящике комода на чердаке пекарни. Вероятно, это было бы возможно в обычных условиях. Но теперь, когда Великий м о м р и к отсутствовал по делам службы, Сикстен пришел к выводу, что шкатулка Белой Розы – невероятная драгоценность, которую следует захватить, пусть даже Алым придется сражаться за нее до последнего в о и н а Бенка и юнты тотчас же с этим согласились. Трудно представить себе двух юнцов, более готовых сражаться до последнего в о и н а После этого героического решения, подкрепленного страшными клятвами на сходке в гараже предводителя, Сикстен тихо и спокойно отправился вечером в штаб-квартиру Белой Розы на чердаке пекарни и забрал оттуда шкатулку. Между тем, ожидаемый вопль со стороны Белых Роз не состоялся, по той простой причине, что они даже не заметили исчезновения шкатулки. Под конец терпения Сикстена лопнуло, и он послал б ы м к у с грамотой к Белым Розам, чтобы заставить их пробудиться и обратить внимание на то, что произошло. Грамота звучала так. «Где белой розы тайная шкатулка? Ах, где все секретов письмена? Там, где прерия кончается, стоит дом, а в том доме и с покой, а в одном из них угол, в углу бумаги лист, на той бумаге карта, на той карте, да, вот именно, да-да! О, белые, блохастые!» Ищите, ищите в этом доме до последней крохи. Никогда в жизни я туда не пойду, сказала сперва Ева л о т а Но подумав немного, она сказала самой себе, что ведь не может же она все оставшиеся ей дни жизни держаться подальше от прерии. Самого лучшего на свете места для игр. Весной или осенью, летом и зимой прерия всегда равнопривлекательна. р а в н о полна возможностей. Если ей, Белоти, нельзя никогда больше играть в прерии, уж лучше пойти в монастырь. Я пойду с вами, сказала она, после короткой борьбы с собой. Лучше перестать бояться, пока это не превратилось в навязчивую идею. И на следующее утро Белые Розы, поднявшись ни свет ни заря, чтобы не рисковать и не быть застигнутым врагом во время своих поисков, отправились в прерию. На всякий случай Ева Лотта не упомянула дома, куда направляется. Она тихонько выбралась за калитку сада и присоединилась к Андерсу и Калле, которые уже ждали ее некоторое время. И прерия вовсе не нагоняла ужасный страх, как думала Ева Лотта. Она раскинулась перед детьми, тихая и мирная, как всегда, а ласточки с веселым свистом быстро проносились в воздухе, бояться было нечего. И господская усадьба выглядела почти гостеприимно, словно и не была бедной, заброшенной, необитаемой, а была настоящим домом, где люди еще как следует не проснулись. Вскоре они, вероятно, широко распахнут окна, а утренний ветерок будет колыхать шторы, в комнатах зазвучат веселые голоса, а из кухни послышится уютный звон посуды, и это будет означать, что пора завтракать. Здесь... В самом деле, нечего было бояться. Но когда они вошли в двери, их встретил лишь мертвый дом. Дом с паутиной по углам, оборванными обоями и разбитыми оконными стеклами. И слышали здесь, разумеется, только их собственные голоса. «О, белые, блохастые, ищите в этом доме до последней крохи!» Приглашал их предводитель а л а х и они сделали все, что в их силах. Искать им пришлось долго, потому что дом был большой, комнат много, много и углов, но в конце концов поиски их увенчались успехом. Почти так, как и рассчитывали а л ы потому что теперь белых роз надо было оставить с носом. Так решил Сикстен. Бумага действительно представляла собой карту, и нетрудно было понять, что изображает она сад почмейстера. Там был жилой дом, и гараж, и дровяник, и уборная, и все-все. А одно небольшое место было обведено кружком и стояла надпись «Копать здесь». Вот уж не с к а р ы ш а б алых, что не очень находчиво, заметил Андерс после того, как некоторое время изучал карту. «Нет, ясное дело, это все кажется каким-то дурацким», — согласился к а л л в с е это так по-детски просто, что почти стыдно за них». «Думаю, мы, вероятно, все же отправимся туда и будем копать». «Да, им нужно было пойти туда и копать, но сначала надо было сделать кое-что другое. н е Андерс, ни Калли не были здесь с той достопамятной среды. Тогда их прогнал отсюда дядя Бьорк. Не пойти ли им на всякий случай и не взглянуть ли на то самое место, раз уж они все равно здесь?» Только не я, выразительно произнесла Ева Лотта. Она лучше умрет, чем пойдет еще раз по тропке, по той самой узкой т р о п к и в Орешнике. Но если Андерсу и Калле хочется, пожалуйста, она не будет им мешать. Сама же останется здесь. Только они придут потом за ней. Да, мы вернемся через 10 минут, обещал Калле. И они пошли. Оставшись одна, Ева Лотта начала обследовать комнаты. В своей фантазии она обставила весь дом и населила его большой многодетной семьей. Ведь у самой Евы Лотты ни братьев, ни сестер не было, а лучше маленьких детей, по ее мнению, ничего на свете нет. «Вот здесь будет столовая», — думала Ева Лотта, — «здесь стол». Их так много, и все теснятся вокруг стола. И к р и с т е р и Кристина дерутся, и их выставляют в детскую. Бертиль такой маленький и сидит на высоком детском стульчике. Мама кормит его. Однако, ой, как он весь перемазался. Взрослая сестра Лилиан. Она так красива. У нее синие черные волосы, и черные глаза. А вечером ей предстоит бал. Здесь... В гостиной она будет стоять здесь, под хрустальной люстрой, в белом шелковом платье, с сияющими глазами. Глаза у Евы л о т ы засияли, и она вообразила себя взрослой, сестрицей Лилиан. Старший братец класс как раз сегодня возвращается из Упсалы, где сдал экзамен. Отец семейства, заводчик, так радуется его приезду, он выглядывает из окна в ожидании сына. мечания Упсала – старинный университетский город в Швеции. Ева Лотта величественно надула живот и вообразила себя заводчиком, который стоит у окна в ожидании сына. Ой, смотрите, вот он как раз и идет. Как хорошо он выглядит, хотя мог бы быть чуточку помоложе. Прошло несколько секунд, Прежде чем Ева Лотта вернулась из своего воображаемого мира и поняла, что это вовсе не старший братец-класс приближается к дому большими быстрыми шагами, а настоящий человек из плоти и крови. Она чуточку смущенно засмеялась про себя. Подумать только, а что если бы она закричала ему? «Привет, класс!» Он поднял голову и увидел ее в окне. Он сдрогнул, этот старший братец класс. Казалось, он вовсе не подозревает, что это заводчик стоит в окне и смотрит на него. И он заторопился. Он так заторопился, но, внезапно остановившись, он повернул назад. Да, он повернул назад. Ева л о т о во всяком случае, не хотела его смущать. Она снова направилась в столовую, чтобы посмотреть, сел ли Бертиль свою кашку. Он еще не съел ее, и взрослой сестрице Лилиан пришлось немного помочь ему. Она была так занята этим, что даже не заметила, не слышала, как открылась дверь. И громко вскрикнула от удивления, когда увидела, что в комнату вошел старший братец-класс. «Добрый день», — сказал братец-класс. Или как там его звали? «Добрый день», — ответила Ева Лотто. «А мне показалось...» «Что я увидел здесь старую знакомую», — сказал старший братец к л а с «Нет, это всего-навсего я», — возразила ему е б о Лотто. Он испытующе посмотрел на нее. «А мы разве раньше не встречались?» «Ты и я», — спросил он. е б о Лотто покачала головой. «Нет». «Думаю, нет», — сказала она. «Не помню, чтобы мы встречались». «Среди тысяч других я бы узнала его», — сказала она однажды. Но тогда она не знала, что внешность человека может так неузнаваемо измениться, если сбрить усы, а длинные развивающиеся волосы превратить в короткий торчащий ежик. Кроме того, человек, которого она однажды встретила на узенькой тропке, и образ которого навечно запечатлялся в ее памяти, был одет в зеленые габардиновые брюки. А ей не хватало воображения представить его себе одетым как-то по-другому. Старший же братец-класс был в сером костюме в мелкую клетку. Посмотрев на нее беспокойным взглядом, он спросил. «Ну и как же тебя звать, маленькая Фрекин?» «Ева л о т т л и с а н д р ответила Ева Лотто. Старший братец-класс кивнул головой. «Ева л о т т л и а н д р повторил он, Ева Лотта представления не имела. Какое т о счастье, что она не узнала старшего братца класса. Даже злодей не станет без крайней необходимости причинять зло ребенку. Но этот человек решил спастись любой ценой. Он знал, что некая девочка по имени Ева Лотта л е с с а н д р может уничтожить его и готов был сделать почти все, что угодно, чтобы только помешать ей. Но вот она стоит здесь, Это Ева Лотто, Лисандр, который он, казалось, узнал в окне, лишь только увидел ее белокурые волосы, стоит здесь и совершенно спокойно говорит, что никогда прежде не видела его. И он почувствовал облегчение, такое великое облегчение, что готов был закричать. Ему не надо заставить замолчать навсегда этот маленький болтливый рот, причинивший ему столько забот. И не надо жить в постоянном страхе, что он встретит однажды в соседнем городке, где он жил, внезапно вынырнувшую Еву Лоту Лисандр, которая вполне могла вздуматься посетить этот городок, и которая вполне могла указать на него пальцем и сказать «вот убийца». Но она не узнала его, она больше не была свидетельницей, она никогда больше не сможет выдать его. Он испытал такое облегчение, что даже обрадовался. Как хорошо, что не удалось его покушение на ее жизнь с помощью отравленной плитки шоколада, о котором столько писали в газетах. Старший братец класс решил уйти. Он решил уйти, чтобы никогда больше не возвращаться на это проклятое место. Но когда он уже взялся за ручку двери, его подозрения пробудились вновь. А может быть она... Прожженная актриса. Это малышка, игравшая сплошную невинность и только притворевшаяся, что не узнала его. Он бросил на нее испытующий взгляд. Но она стояла у окна с легкой, дружеской улыбкой на губах, и ее детский взгляд был открыт о доверчив. В нем не было никакого наигрыша, это он понимал, хотя вообще-то не был очень близко знаком с коварством. И все-таки он на всякий случай спросил. «Что ты здесь делаешь одна?» «Я не одна», — весело ответила Ева Лотта. «Андерс и Калли тоже здесь. Это мои друзья. Понимаешь?» «Вы что, играете здесь?» — спросил старший братец класс. «Не», — ответила Ева Лотта. «Мы только искали здесь одну бумажку». «Бумажку?» — спросил старший братец класса. и в з г л я д о в о стал суровым. «Так значит, вы искали какую-то бумажку?» «Да», — ответила Ева л о т а «Мы искали ее долго-предолго. и казалось, что час — это целая уйма времени, когда речь идет о том, чтобы найти дурацкую карту алых. Вы не можете даже представить себе, как мы ее искали. Но теперь, наконец-то, нашли». Старший братец класс перевел дыхание, и так крепко уцепился за ручку двери, что косточки его пальцев побелели. Он погиб. Трое детей нашли вексель, который он сам искал здесь снова и снова, и сегодня явился попробовать последний раз его отыскать. Он погиб, как раз тогда, когда почувствовал себя в полной безопасности. О, его охватило безумное желание сокрушить и уничтожить все, что стояло на его пути. Разве не почувствовал он облегчение от того, что эта девчонка спаслась от своей судьбы, когда он послал ей плитку шоколада? Теперь чувству облегчения больше не было. А лишь холодное бешенство, напоминавшее то, что охватило его в ту последнюю среду июля. Но он вынудил себя к спокойствию. Еще не вся надежда утрачена. Ему необходимо получить ту бумагу. Просто необходимо. «Где же теперь Андерс и Калле?» «Как можно равнодушнее», спросил он. «Они скоро придут», ответила Ева Лотта. Она выглянула в окно и сказала, «Ага, вот и они». Старший братец класс с т а л за ее спиной, чтобы тоже посмотреть. Он стал совсем рядом с ней, и когда она, повернув голову, случайно посмотрела вниз, она увидела его руку. И она узнала его руку. Его руку она узнала. Рука довольно крепкая, вся поросшая темными густыми волосами. Да, теперь она узнала старшего брата класса. И страх, охвативший ее, был так велик, что почти прижал ее к полу. Кровь отлила от ее лица, чтобы через секунду снова прихлынуть с такой силой, что у нее зазвенело в ушах. Хорошо, что она стояла спиной к нему, и он не мог увидеть безумный страх в ее глазах, и рот, задрожавший от плача. Но самое ужасное вместе с тем было как раз то, что он стоял за ее спиной, и она не знала, что он делает. Однако, о, там за окном шли Андерс и Калли. Да благословит их Господь! Она не одинока в этом мире. Эти две фигуры выгоревших в выгоревших синих брюках и не в безукоризненно чистых рубашках и с плачевно нечесанными волосами показались ей посланцами небес. «Рыцари Белой Розы! Да благословит вас Господь!» Но она тоже была воительницей Белой Розы и не должна терять мужество. Ее мозг так лихорадочно работал, что человек за ее спиной, казалось, должен был это услышать. Главное, он не должен понять, что она узнала его. Что бы ни случилось, она должна оставаться невозмутимой. Открыв окно, Она высунулась наружу, и все ее отчаяние отразилось в ее глазах. м а те двое за окном этого не заметили. «Берегись! Скоро они придут!» — закричал при виде Юандерс. Старший братец-класс вздрогнул. «Неужели полиция уже в пути, чтобы наложить лапу на вексель, который они нашли? У кого из сосунков он может быть?» «О, надо спешить! Времени мало, и то, что нужно сделать...» «Надо сделать как можно быстрее!» Он подошел к окну. Все в нем восставало против того, чтобы играть в открытую, но у него не оставалось выбора. Он ласково улыбнулся мальчикам за окном. «Привет!» — сказал он. Они посмотрели на него. «Неужели вы оставите маленькую даму в одиночестве?» — спросил он. Но слова его не прозвучали шутливо, как ему хотелось. «Я был вынужден войти в дом и побеседовать немного с Евой Лотой, пока вы были заняты поисками бумаг или чем-то там еще». На его р е ч ь едва ли можно было что-нибудь ответить, и Андерс и Калли настороженно м о л ч а л п о д н и м а й т е с ь сюда, ребята», — продолжал человек, стоявший за спиной Евы л о т ы у меня есть предложение». «Хорошее предложение. На нем можно подзаработать». Андерс и Калли чрезвычайно оживились, — Если речь шла о том, чтобы заработать деньги, они готовы были в ту же минуту бежать бегом. Однако Ева Лотта, сидя на подоконнике, так чудно посмотрела на них, а потом подала тайный знак белой розы, знак, означающий опасность. Обескураженные Андерс и Калли остановились. И тогда Ева Лотта запела. Какое солнце! Какое солнце! пела она, хотя голос ее чуточку дрожал. И она продолжала петь песню на ту же веселую мелодию, но теперь текст ее был чуточку другой. «Тот самый убийца!» — пела она. Это звучало как бессмысленный стишок, что часто придумывают дети. Но Андерс и Калли застыли от страха, услышав его. Они стояли, точно пригвожденные к месту. Но потом, собравшись с духом, как бы в рассеянности, ущипнули себя замочку уха. б ы л тайный знак белой розы. Сообщение принято к сведению. «Давайте быстрее!» — нетерпеливо произнес человек в окне. Они стояли, не зная, что делать. Внезапно Калли обернулся и быстро зашагал в ближайшие заросли. «Ты куда?» — злобно закричал мужчина из окна. «Не хочешь подняться сюда и заработать?» «Ясное дело, хочу, но, по-моему, сперва надо справить нужду». Человек в окне закусил губу. у п о т о р о п и и закричал он. «Да, да, я быстро!» – заверил его Калли. Через некоторое время он вернулся, демонстративно застегивая брюки. Андерс т о я л на прежнем месте. Ему и в голову не приходило бросить е г о Лоту в беде. Ему нужно было войти в дом, где находился убийца, но он хотел войти туда вместе с Калли. И вот они вошли. в гостиную, где у взрослой сестрицы Лилиан должен был состояться вечером бал. Андерс подошел к Еве Лотте и обнял ее за плечи. Посмотрев на ее ручные часики, он сказал, «О боже, как поздно! Нам пора домой, и немедленно!» Взяв Еве Лоту за руку, он побежал с ней к двери. «Да, мы заработаем эти деньги в другой раз», — сказал Калли. «Нам пора бежать». Но если они думали, что с т а ш и братец класс согласится с этим, они ошибались. Внезапно он с т а л в дверях и преградил им путь. «Стоп!» — сказал он. «Что за спешка?» Он ощупал рукой задний карман брюк. «Да, револьвер был там. С той последней среды июля он всегда носил его при себе. На всякий случай». Мысли в его голове обгоняли одна другую. Страх и ярость лишали его разума. Да, разумеется, он испытывал страх перед тем, что собирался сделать. Но он не испытывал колебаний. Он все поставил на карту и должен был довести игру до конца, даже если это будет стоить ему еще нескольких человеческих жизней. Он посмотрел на троих ребят, стоявших перед ним. Он ненавидел их за то, что должен был сделать. Но он должен был это сделать. Зачем ему трое свидетелей, которые расскажут, как выглядит человек, силой заставивший их отдать ему вексель? Нет, им никогда не представится случай рассказать об этом. Он не будет горевать из-за этого, даже если испытывает чувство д у ш а ю щ е г о страха. Но сначала ему нужно узнать, у кого из них бумага, чтобы не терять времени на поиски в их карманах. Потом... Послушайте-ка, сказал он. Хрипло и грубо прозвучал его голос. Это бумага, которую вы нашли некоторое время тому назад. Выкладывайте ее, да побыстрее, мне она нужна. Трое ребят от удивления разинули рты. Пожалуй, они не меньше удивились бы, если бы он попросил их спеть. Белый ягненочек, б б Они не верили своим ушам. Конечно, они не раз слышали об убийцах. которые были настоящими психами, но даже сумасшедшему вряд ли доставила бы удовольствие географическая карта Алых р о з с призывом «Копайте здесь». «Хотя, пожалуйста, он может получить эту карту, если она ему нужна», — подумала Андерс, у которого бумага лежала в кармане. Но в настоящих критических ситуациях быстрее всех работала мысль суперсыщика Кали Блунквиста. Секунда, и его осенило. Какая именно бумажка нужна этому парню? Он думает, что вексель у них. И тут же Калле стало ясно и многое другое. к а з а л о с ь он мог читать мысли убийцы. Этот парень хладнокровно застрелил человека. И, похоже, вооружен и сейчас. Свидетельницу Еву Лотто н пытался убрать, прислав ей отравленный шоколад. Калле понял, как м а л ы х шансы выбраться живыми отсюда. Если даже Андерс предъявит сейчас эту бумагу, и если даже им удастся убедить убийцу, что они и следа его векселя в глаза не видели, они все равно погибли. Убийца должно быть понял, что выдал себя своим вопросом, и Калли стало ясно. Если этот парень пытался раньше избавиться от одного свидетеля, то вряд ли он допустит, чтобы трое ходили тут целые невредимы и могли в любой момент его опознать. к а л и не мог бы все это отчетливо сформулировать. Все эти мысли просто роились в его мозгу. При мысли об этом он чуть не потерял сознание от страха, но сердито уговаривал самого себя. Бояться станешь потом. Если оно еще будет, это потом. Лишь бы выиграть время. О, лишь бы выиграть время. Андерс только собрался было вытащить карту из кармана. как вдруг Калли сильно толкнул его. «Не тот», — прошептал к а л л е н е делай этого». «Вы не слышите, что я говорю?» — спросил старший братец класс. «У кого из вас бумага?» «У нас ее с собой нет», — ответил Калли. Андерс, пожалуй, считал, что лучше отдать этому парню бумагу, и может потом уйти. Но он ведь знал, что Калли больше привык общаться со всякими там преступными элементами, и поэтому молчал. От слов Калли человек, стоявший у двери, пришел в совершеннейшее бешенство. «Где бумага?» – р а з я р и л с я он. «Выкладывайте ее! Быстрее!» Калли думал изо всех сил. Если он скажет, что бумага в полицейском участке, или дома у Евы Лотты, или где-нибудь далеко, в Прерии, то, вероятно, с ними тут же покончит. Он понимал, что они могут чувствовать себя в безопасности, только до тех пор, пока убийца еще лелеет надежду в скором времени получить эту бумагу. Мы спрятали ее на верхнем этаже, чуть помешков, сказал он. Старший братец класс задрожал всем телом от нетерпения. Он вытащил револьвер из заднего кармана брюк, и е в о Лотто зажмурила глаза. «Быстрее!» – заорал он. «Может, хоть это заставит быстрее двигаться ваши ноги?» И он погнал их перед собой из гостиной, где у взрослой сестрицы Лилиан должен был сегодня вечером состояться бал. «Скоро сюда явится полиция», – тихо произнес Калле. Андерс и Ева л о т о с удивлением посмотрели на него. «Как это? Скоро явится полиция. Неужели Калле думает, что можно передавать мысли на расстоянии и вызвать их сюда?» Но они последовали его призыву идти медленно. Они еле т а х и л и с ь они спотыкались на порогах. А Андерс, оступившись, растянулся на лестнице так, как сделал это однажды тысячу лет назад, когда на этом самом месте они сражались с Аллами. Их медлительность выводила старшего братца класса из себя. Его способность выдерживать весь этот ужас была близка к пределу. и он почти поддался искушению покончить со всеми ребятами сейчас же, сделать то, что должен был сделать. Но сначала ему нужно было получить в е к с и н Ох, эти сосунки! Как он их ненавидел! Они, казалось, даже и не знали, куда спрятали эту бумажку. Они медленно плелись из одной комнаты в другую и задумчиво повторяли. и н е это не здесь». Легче было бы гнать перед собой заблудившееся стадо. Проклятые детеныши все время останавливались. То высморкаться, то почесаться, то поплакать. Да, разумеется, плакала большей частью девчонка. В конце концов, они вошли в маленькую комнатку с развивающимися обоями XVIII века. И Ева Лотов схлипнула, вспомнив, как они с Калли оказались здесь в заперти в тот раз давным-давно, когда были молодыми и счастливыми. Кайли вопрошающим взглядом осмотрел стены. «Не, думаю, это верно было не здесь», — сказал он. «Не здесь, я думаю, нет», — поддержал в Андерс. Но это была последняя комната во всем верхнем этаже, и старший братец класса сдал какой-то нечленораздельный крик. «Думаете, вам удастся надуть меня?» — к р и ч е л он. «Думаете, я не понимаю, что вы хотите лишь надуть меня?» «А теперь послушайте. Теперь вы выкладываете бумагу, в сию же минуту. Если вы забыли, где она, это только хуже для вас самих. Если через пять секунд я не получу бумагу, я застрелю вас всех троих». Стоя спиной к окну, он целился в них. Калли понял, что говорит он серьезно, и что прежняя их тактика уже не годится. Он кивнул Андерсу. Андерс подошел к стене, где клочьями висели обои. Вытащив руку, которую он держал в кармане брюк, Андерс сунул ее на миг за обои. Когда он снова вытащил руку, в кулаке у него была зажата бумага. Вот, сказал он. Хорошо, похвалил старший братец класс. с т о й т е рядом друг с другом все трое. А ты протянешь мне руку и отдашь бумагу. Вытянув руку, он принял бумагу, протянутую Андерсом, и все время держал револьвер на готове. Но пальцы его дрожали, когда он пытался одной рукой развернуть смятый вексель. «Это вексель?» «Какой вексель?» «Копайте здесь!» «Да, не совсем то, что обычно пишут в векселях». Его разум молчал не более полсекунды, но т у т т ы послышался громкий чихкалли. И в тот же миг трое ребят бросились на пол. Калли и а н д е р с упав, схватили за ноги старшего братца класса. Тот беспомощно повалился на пол и, падая, закричал. Пистолет выпал из его руки. Калли схватил пистолет, на ничтожную долю секунды опередив своего противника. Итак, это был тот самый случай, когда суперсыщик Калли Бломквист обезоружил убийцу. «Ведь он так часто проделывал это, и как элегантно!» Он имел обыкновение, повернув оружие дулом к противнику, говорить «Легче на поворотах, приятель!» «Что ж, вероятно, на сей раз он сделал то же самое?» «Нет, отнюдь нет!» «Схватив в полной панике ужасный черный предмет, он выбросил его через окно так, что стекло посыпалось градом осколков. Вот что он сделал!» И, скорее всего, для суперсыщика поступок этот был не слишком продуманным. Именно сейчас хорошо было бы иметь револьвер. Но, по правде говоря, суперсыщик Блумквист, кроме своей собственной рогатки, смертельно боялся всего, что стреляло. И вообще-то говоря, он, возможно, был прав. Револьвер в руках дрожащего от страха мальчишки, быть может, не очень реальная угроза, о т ч а е в ш е м у с я убийце. Роли, пожалуй, вскоре снова переменились бы. И потому лучше всего, чтобы револьвер находился вне пределов досягаемости обоих. Однако же старший братец класс в ярости рванулся к окну и в растерянности пытался рассмотреть, куда упал револьвер. В этом была его великая и серьезная ошибка, и трое рыцарей Белой Розы не приминули ею воспользоваться. и з а всех сил кинулись они к двери, единственной двери во всем доме, которая, каким было известно по собственному горькому опыту, действительно запиралась. Старший братец Клавс помчался за ними по пятам, но в самый последний момент они успели захлопнуть дверь и прижать ее тремя парами крепких ног так, что Калли смог повернуть ключ. Из комнаты послышался дикий вой и стук в дверь. Кайли вынул ключ из скважины. А вдруг старший братец к л а с Тора случайно знает, как открывают дверь, закрытую снаружи. А потом, по-прежнему задыхаясь от страха и дрожа всем телом, они кинулись вниз по вычурной лестнице 18 века. Все вместе, разом протиснулись они через входную дверь и помчались, очертя голову. Но к а л л и чуть не плача сказал, «Надо пойти, взять револьвер!» Он понимал, что надо обезвредить орудия смерти. Но в тот самый миг, когда они огибали угол дома, случилось, что-то выбросилось из открытого окна и упало на землю прямо перед ними. Это выпрыгнул старший братец к л а с с Там было пять метров высоты, Но убийца находился в состоянии такого отчаяния, что подобная мелочь не остановила его. Справившись с прыжком из окна, он жадно схватился за револьвер. На этот раз он не станет рассуждать, а будет действовать. Трое детей успели ретироваться за угол в тот краткий миг, когда он поднимал револьвер. «Ну, погодите, погодите! Скоро настанет ваш час! Скоро он!» И тут он услышал голос, в котором боролись плач и торжество. Кричала девочка. «Полиция! Они идут! О, быстрее! Идите сюда! Дядя Бьорк, идите сюда!» Он взглянул в сторону прерии. «О, силы ада! Они шли там огромной толпой! С детьми теперь ничего не сделаешь, слишком поздно! Но, быть может, не поздно бежать!» Он слипнул от страха. «Да, надо бежать, бежать к машине, броситься в автомобиль, мчаться как сумасшедшему, далеко-далеко, бежать в другую страну». Он бежал в ту сторону, где был припаркован его автомобиль. Бежал, напрягая все силы. Потому что к нему мчались полицейские. Точь в точь, как это бывало, в самых его плохих снах. Но где им его схватить? У него было прекрасное преимущество — Если он только успеет подбежать к машине, пусть попытаются схватить его, если угодно. О, вот он, его дорогой автомобиль, его спасение. Пробегая последние метры, отделявший его от автомобиля, он почувствовал прилив дикого торжества. Он надеялся спастись и повторял это себе все время. Вставив ключ зажигания, он дал газ. «Прощайте все, кто надеялся ему помешать». «Навеки прощайте!» Но его автомобиль, его дорогой автомобильчик, который обычно мчался так быстро и так легко, двигался теперь еле-еле, ковыляя и с трудом подскакивая. Убийца выругался сквозь зубы и заплакал от бешенства. А высунувшись из окна, он увидел, что все четыре шины проколоты. Преследователи приближались, неуклонно, но осторожно, Они явно считались тем, что он вооружен, и, укрываясь за кустами и валунами, бежали зигзагами. Но все-таки приближались. Он выскочил из машины. Ему следовало разрядить в них свой пистолет, но этого он не сделал. Они все равно схватят его. Теперь он это знал. Неподалеку были густые заросли, а сразу же за ними — лужа, которая, несмотря на засушливое лето, была полна стоячей воды. Он знал об этом, ведь сколько раз он приходил сюда. Туда-то он и помчался, и в скользкую глубину лужи он опустил револьвер. Смертельное оружие им не найти и не употребить как доказательство против него. И, сделав большой круг, он вернулся обратно, на дорогу, остановившись там, где стал ждать. Теперь он готов. Пускай его арестовывают». Комиссар криминальной полиции, наклонившись, пристально разглядывал бледного молодого человека, из-за которого ему так спешно пришлось вернуться обратно. «Не лучше ли сознаться?» — мягко говорил он. «Нам известно, что это вы убили Грена. Нам известно, что это вы послали плитку отравленного шоколада Еве Лотте-Лесандр. Не лучше ли положить конец длительным допросам и самому рассказать мне обо всем?» Но молодой человек в очень высокомерном тоне ответил, что к убийству Грена, которого вообще не знал, ни малейшего отношения не имеет, и шоколада Еви л о т и никогда не посылал. Тогда комиссар снова задал ему вопрос, почему же он пустился в бегство, когда в прерии появились полицейские? Есть ли у него такая чистая совесть? Молодой человек был весьма раздражен, что приходилось еще раз объяснять все это. Он бежал, потому что эти сосунки кричали так, словно он сделал им что-то дурное. Они явно совершенно не поняли, что он попросту затеял с ними игру. Да, разумеется, с его стороны было глупо бежать, но комиссар верно и сам знает, как невыносимо, когда тебя обвиняют в том, что ты причинил какое-то зло детям. Ведь он к тому же остановился и поджидал полицию, «Может, он немного глупо играл с детьми, он не станет этого отрицать». Маленькая девочка рассказала ему о бумаге, о карте, которую они нашли, и он развлекался, пугая их слегка, б у т о он недруг, который хочет заполучить эту карту и тоже участвовать в поисках зарытых сокровищ. «Да ведь комиссар и сам видел эту карту и знает, что он говорит правду». Он действительно, как говорили дети, целился в них из револьвера. Но револьвер-то был не заряжен, любезный господин комиссар. Комиссар хотел бы знать, где револьвер сейчас. Да, молодой человек, тоже хотел бы это знать, потому что это хороший револьвер, который достался ему от отца. Но один из детенышей выбросил револьвер из окна. В самом деле смешно. «Да чего же серьезно восприняли они эту игру?» А потом и следов оружия он не видел. Наверное, его взял какой-нибудь другой проклятый мальчишка, и, возможно, тот же самый, что проколол его шины. Комиссар покачал головой. «Молодой человек, — сказал он, — вы великолепно лжете, но вы не должны забывать одно. Ева Лотт-Алисандр определенно утверждает, что вы и есть...» Тот самый человек, которого она встретила в прерии через несколько минут после того, как застрелили Грена. Молодой человек высокомерно засмеялся. «Крайне удивительно», — сказал он. «Крайне удивительно, что она в таком случае беседовала со мной, словно мы самые лучшие друзья, и рассказала мне о карте, и о своих товарищах, и еще Бог знает о чем. Должно быть, ей показалось, что разговаривать с убийцей жутко приятно». Помолчав немного, комиссар сказал. «Ваша экономка рассказала, что вы совсем недавно сбрили усы. Если быть точным, то на следующий день после убийства. Как это получилось?» Молодой человек взглянул на гладко выбритое лицо комиссара. «А вы, господин комиссар, никогда не развлекались, сначала отращивая маленькие усики, а потом сбривая их, когда они вам надоедали». Вот и я сбрил, когда они мне надоели. В чем я виноват, если бедного старичка подстрелили за день до этого? Вот как воскликнул комиссар. Я должен вам, пожалуй, сказать о том, что вчера мы сделали у вас дома обыск, и в самой глубине шкафа у вас висят зеленые габардиновые брюки. А вам, быть может, известно, что полиция уже целых две недели разыскивает человека, у которого есть... «Зеленые габардиновые брюки». Молодой человек, сидевший прямо против комиссара, чуточку побледнел. Но он был все так же высокомерен, когда ответил. «Да, только среди моих знакомых я берусь насчитать вам по меньшей мере пятерых, у которых есть зеленые габардиновые брюки. И мне никогда не приходилось слышать, чтобы каре подвергались те, у кого есть такие габардиновые брюки». Комиссар покачал головой. «Молодой человек», — сказал он, — «и как вы только можете». Но молодой человек мог. Он лгал так долго, что комиссар в конце концов потерял терпение, которым славился в кругу всей государственной полиции. Старший братец Класс оказался твердым орешком. Да, по странной случайности имя его и в самом деле оказалось Класс. я в о л о т о правильно окрестила его — Драматические события в господской усадьбе нарушили ход войны Алый и Белый роз. Страх снова охватил матерей, и детям строго-настрого было приказано сидеть дома. Да они и сами были так захвачены всем случившимся, что ничем другим и заниматься не хотели. Сидя в саду пекаря, и Алые, и Белые розы восстанавливали в памяти ужасные минуты, пережитые в прерии. На долю к а л е снова выпали похвальные слова за его находчивость. Да чего же здорово и ловко придумал он эту историю с естественной нуждой. Он знал, что а л ы е вот-вот появится, ведь Андерс и он видели, как они жались в кустах, и он помчался к ним туда со всех ног и коротко и четко приказал. Убийца в господской усадьбе, бегите за полицией, а один из вас пусть проколет шины его автомобиля, который стоит внизу у перекрестка. Допрос старшего братца класса продолжался с короткими перерывами еще сутки. И терпение комиссара все сильнее истощалось. И вот однажды в полдень, когда шел дождь, Бенка сидел дома и занимался своей коллекцией марок. Вообще-то Бенка был тихий и не очень воинственный подросток. Однако у него был кумир погрубее и посильнее. Кумир, за которым он последовал бы и в огонь и в воду. И звали его Сикстен. Пример Сикстена сделал Бенку чрезвычайно доблестным рыцарем Алой Розы. И вот в этот дождливый полдень, безо всяких зазрений совести, можно было посвятить себя мирным домашним радостям, и Бенка всецело предался своей коллекции марок. Он любовно разглядывал их чуть безорукими глазами. У него была полная серия шведских марок, и он как раз собирался вклеивать в альбом несколько новоприобретенных когда взгляд его случайно упал на какой-то смятый конверт. Ну, конечно же, этот конверт он нашел на улице перед домом Лисандеров некоторое время назад. Бенка выудил его из канавы, потому что там была совсем недавно изданная марка. Именно т а к у ю ему прежде видеть не доводилось. Он развернул конверт, чего раньше не делал, ибо, принеся его, только бросил конверт в коробку, в которой хранил ненаклеенные марки. «Фрюкин Еве Лотте л е с а н д р гласила машинописная надпись на конверте. Да ведь у нее, у Евы Лотте, была в последнее время очень обширная почта. Он заглянул в конверт. Разумеется, пустой. Он еще раз глянул на Марку и обрадовался. Марка была красивая. Он не мог разглядеть, откуда пришло письмо. Там стоял лишь штемпель почтового вагона. Но дату отправления можно было различить. и внезапно его словно м о л н и е ударило. Подумать только, а что, если это тот самый конверт, из-за которого подняли столько шуму? Тот, что так усердно искала полиция. Посмотрим, тот день, когда белые розы сидели в беседке, и с и к с т н послал его подразнить их, может, в тот самый день и послали плитку шоколада. Конечно, черт побери, в тот самый. Тогда-то он и нашел конверт. Но и дурак же он, что не разглядел конверт, повнимательнее. Ему потребовались две минуты, чтобы добежать до Сикстона, который сидел дома, д о шел дождь, бен. Еще две м и н занимался своей коллекцией мак, б е а до еб, вообще сидевший с Андерсом и Калли на чердаке пекарни. Они читали юмористические газеты и слушали, как дождь барабанит по крыше. И еще две минуты потребовалось им всем, чтобы примчаться в полицейский участок. Однако потребовалось по меньшей мере целых 10 минут, чтобы промокшая до нитки стайка ребят смогла объяснить дяде Бьорку и комиссару криминальной службы, зачем они явились. Комиссар полиции разглядывал конверт через увеличительное стекло. Буква «Т» на этой машинке явно не совсем исправна. Она была с какой-то нашлепкой. «Дети похожи на собак», — сказал комиссар, когда они ушли. Они рыщут повсюду, роются в куче всевозможного хлама, но совершенно неожиданно возвращаются домой с чем-то съедобным. Конверт оказался в высшей степени съедобным. У старшего братца класса и в самом деле была пишущая машинка. И когда было установлено, что в ней-то и есть та самая неисправная буква «Т», что была отпечатана на конверте, комиссар счел, что настало время для решительных действий. Но задержанный упорно и глупо продолжал отпираться. Ясно было, что придется арестовать его на основании косвенных улик. Сикстен сделал новую карту с надписью «Копайте здесь» и в один прекрасный вечер передал ее собравшимся в саду п и к а р я рыцарям Белой Розы. «Копайте здесь», — прочитал Андерс, когда Сикстен сунул карту ему в руку. «Да, тебе легко говорить, но как ты думаешь, что скажет твой отец», когда мы тоже начнем уродовать его лужайки. «А кто сказал, что это на лужайке?» — возразил Сикстен. «Следуйте лишь указаниям карты, и я гарантирую, что папаша не станет скандалить. А мы с б е н к а и Юнте сходим пока искупаться». Белые розы прошествовали в сад патчмейстера. Они вымерили расстояние, сравнили с картой и в конце концов пришли к выводу, что шкатулка должна быть зарыта на старой, почти з а р у с ш е й грядки с клубникой. Они рьяно взялись за работу и, наткнувшись на какой-либо камешек, издавали громкие вопли, думая, что это и есть шкатулка. Но, испытав разочарование, рыли снова, так что пот лил с них градом. Когда они перерыли почти всю грядку с клубникой, Калли внезапно сказал, «Вот она, наконец-то!» Сунув пальцы в землю, он извлек запачканную шкатулку, которая столь коварно была помещена в самом дальнем углу. Андерс и Ева Лотта побросали лопаты и поспешили к нему. Ева Лотта аккуратно вытерла драгоценную шкатулку с их реликвиями носовым платком, а Андерс достал ключ, который носил на шее. Шкатулка казалась подозрительно легкой. «Подумать только!» А что, если алые воспользовались фальшивым ключом и сперли какие-либо реликвии? Чтобы увидеть, как обстоят дела, они открыли шкатулку. Но там не было древних грамот и реликвий. Там лежала лишь бумажка, исписанная отвратительным почерком Сикстона. А на бумаге был следующий призыв. «Копайте дальше, продолжайте в том же духе. Вам надо прорыть еще всего лишь несколько тысяч миль». и вы попадете в Новую Зеландию. Можете там и остаться. Белые розы издали горестный крик, а за живой изгородью послышался восторженный, кудахтающий смех. Появили Сикстен, ь с Бенка и Юнте. «Олухи, что вы сделали с нашими грамотами?» — закричал Андерс. Опустившись на колени, Сикстен долго хохотал, прежде чем ответить. «Недоумки!» — воскликнул он. «Нафиг нам ваши поганые грамоты! Они валяются, среди прочего хлама, в ящике вашего комода. Но вы ведь ничего не видите и не слышите». «Не, вы только копаете, и копаете без конца», — удовлетворенно сказал ю н т а д а копаете вы и в самом деле здорово», — подтвердил Сикстен. «Ну и обрадуется же папаша, что не надо орать на меня. Отстанет, наконец, с этой старой клубничной грядкой». «Но не было у меня желания копаться там в такую жару». «Но ты так прилежно копал землю в поисках великого мумрика, что у тебя, верно, и сейчас еще руки в волдырях», — с надеждой сказал Калли. «Это вам дорого обойдется, господа», — сказал Андерс. «Да уж, не сомневайтесь», — добавила Ева Лотта. Отряхнув землю с платка, она сунула его обратно в карман. В глубине кармана что-то лежало. «Какая-то бумажка». Вытащив ее, она взглянула и увидела, что сверху было написано «Вексель». Ева Лота засмеялась. «Нет, — подумать только, — сказала она, — здесь лежит этот старый вексель. Он все время валялся в моем шкафу, пока люди ползали вокруг в кустах прерии и искали его. Я всегда говорила, в этих векселях есть что-то жутко дурацкое. Она повнимательнее поглядела на бумажку. «Класс!» — сказала она. Точно, совпадает. А вообще-то он очень красиво расписывается. Скомкав бумажку в шарик, она бросила ее на лужайку, где ее подхватил летний ветерок. «Ведь он все равно арестован», сказала она. «Так что какая разница, есть ли это подпись или нет?» Со страшным воплем к а л л сломя голову кинулся за драгоценной бумагой и с упреком посмотрел на е в о Лоту. «Должен сказать тебе одну вещь, е в о Лота. Ты плохо кончишь, Если будешь по-прежнему, так вот ш в а р я т ь с я бумагами. «Да здравствует, Алая Роза!» — с некоторым усилием произнес Сикстен. «Вообще-то, если подумать хорошенько, жутко простой язык». «Да, теперь ты можешь так говорить, когда знаешь ключ к нему», — сказал Андерс. «Но вы должны научиться говорить гораздо-гораздо быстрее», — сказал Калли. «Да, нельзя так, чтобы один слог сегодня, а другой завтра», — сказала Ева Лотта. «Вы должны строчить, как из пулемета». Они сидели на чердаке пекарни, все рыцари ордена «Белой» и «Алой Розы», и «Алые» только что получили первый урок воровского жаргона. Поразмыслив, «Белые Розы» поняли, что и гражданский долг – посвятить «Алых» в тайны своего языка. Учителя всегда проповедовали в школе, что пользу знаний переоценить нельзя, «Ах, как они были правы! Как справились бы со своей бедой Андерс, к а л л е и Ева Лотта в господской усадьбе, не зная ни воровского жаргона?» Калли думал об этом несколько дней, а под конец сказал Андерсу и Еве Лотте. «Мы отвечаем за то, что Алые прозябают в таком беспросветном невежестве. Им конец, если они когда-нибудь встретятся с убийцей». И потому Белые Розы учредили теперь курсы воровского жаргона на чердаке пекарни. У Сикстона были устойчиво низкие оценки по английскому языку, и ему бы следовало брать штурмом английскую грамматику, так как в ближайшие дни предстояла переэкзаменовка. Но он считал, что гораздо важнее посвятить себя воровскому жаргону. «Английский каждый убийца знает», — говорил он, «так что польза от него невелика, а без воровского — крышка». И п о т о м он вместе с Бенкой и Юнтой часами просиживал среди мусора на чердаке пекаря и тренировался с трогательным упорством. Урок языка прервал папа Евы л о т ы поднявшийся по лестнице из пекарни. Протянув Еве Лотте тарелку со свежеиспеченными булочками, он сказал. «Звонил дяде Бьорк. Он сказал, что великий Мумрик вернулся». «Здорово!» — восхищенно воскликнула Ева Лотта, взяв булочку. «Бежим в полицию!» «Здорово! Пожалуйста!» — подтвердил пекарь. «Но давайте теперь поспокойнее с этим великим мумриком, а?» Рыцари ордена Белой и Алой Розы дали торжественную клятву, что будут поспокойнее. Вот и пекарь медленно стал спускаться по лестнице. «Вообще-то могу вам сказать, что этот класс во всем сознался, сообщил он, прежде чем исчезнуть». Да, старший братец класс сознался. Свидетельство Векселя он опровергнуть не смог. Вот он подошел к тому самому последнему часу, о котором думал с таким ужасом. Часу, который представлял себе многими наполненными ужасом ночами. К тому моменту, когда ему доказали его вину, и он должен был ответить за содеянное. Старший братец класс уже много лет назад лишился душевного покоя. Его настоятельная потребность в деньгах, приведшая к сомнительным делам с Греном, превратила его в незнающего отдыха, затравленного человека, который ни на миг не мог обрести покой. А после той ужасной среды в конце июля, его беспокойство превратилось в невыносимый страх, не оставлявший его ни днем, ни ночью. Каково было ему теперь, когда пришлось публично признать свое преступление и готовиться искупать его много-много долгих лет? Нет, как это ни странно, старший братец-класс впервые за долгое время был спокоен. Когда он облегчил свою совесть, на него снизошло такое великое спокойствие, что никогда ничего похожего он не переживал. Правда, некоторое время он оплакивал свое ничтожество и хватал дрожащими руками большой надежный кулак комиссара, словно е щ а поддержки, но не испытывал больше страха. И впал глубокий сон без сновидений. который заставил его на некоторое время забыть зло, которое он совершил. Он спал, когда рыцари Алой и Белой Розы ворвались в полицейский участок за Великим Мумриком. Он не слышал их напористые голоса, когда они втиснулись в комнату полицейского Бьорка и потребовали, чтобы им выдали обратно их сокровища. «Великий Мумрик», — медлил с ответом полицейский Бьорк, — «великого Мумрика здесь нет». Дядя б ь о р к серьезно посмотрел на них. «Ищите высоко над землей», — торжественно произнес он. «Пусть птицы небесные укажут вам путь. Спросите галок, не видели ли они достопочтенного великого Мумрика». Улыбка озарения светила ю н ы е л и к и р о с и Юнте, удовлетворенно кудахтая, сказал, «Борьба продолжается». «Борьба продолжается», — решительно заявил Бенка. Ева Лотта одобрительно поглядела на Бьорка, так прекрасно выглядевшего в своем мундире и с напряженными морщинками на своем мальчишеском и вместе с тем серьезном лице. «Дядя Бьорк», — сказала она, — «если бы вы не были так ужасно стары, вы почти могли бы участвовать в войне роз». «Да, дядя Бьорк мог бы стать алой розой», — заявил Сикстен. «Еще чего?» — огрызнулся Андерс. с б е л ы й «Нет, упаси меня Бог», — сказал полицейский Бьёрк. «На такие опасные для жизни дела я просто не рискну. Спокойная, надёжная работа полицейского куда больше подходит такому старикашке, как я». «Ха! Иногда приходится рисковать жизнью», — сказал Калли и выпитил грудь. Несколько часов спустя он лежал на своём излюбленном месте под грушей и размышлял о том, что значит «рисковать жизнью». Он размышлял, он так упорно смотрел на плывущие по небу летние тучи, что едва ли заметил, как осторожно появился его воображаемый собеседник и опустился рядом. «Слышал, что вам, господин Блумквист, снова удалось схватить убийцу», — льстило сказал он. В кале Блумквиста вдруг вскипела злоба. «Неужели», — произнес он, сердито глядя на этого воображаемого собеседника, от которого никак не могут ввязаться. «Не говорите глупости. Я не схватил убийцу. Его схватили полицейские, потому что это их работа. Я думаю, что никогда в своей жизни не поймаю убийцу. Я думаю покончить с криминалистикой. Только попадаешь в разные неприятности. Но я думал, что вам, господин Блумквист... «Нравится рисковать жизнью», — сказал воображаемый собеседник, и, откровенно говоря, в голосе его прозвучал легкий упрек. «Как будто я и без того не рискую», — сказал суперсыщик. «Если бы вы знали, молодой человек, как бывает во время войны роз». Полет его мысли был прерван твердым незрелым яблоком, стукнувшим его по голове. Со свойственным сыщику сметкой он быстро вычислил, что яблоко вряд ли могло упасть с грушевого дерева. и оглянулся в поисках злодеев. Андерс и Ева л о т а стояли у забора. «О, проснись, тот, кто спит!» — завопил Андерс. «Мы идем охотиться на великого Мумрика!» «И знаешь, что мы думаем?» — сказала Ева Лотта. «Мы думаем, что дядя Бьюрк спрятал его на наблюдательной вышке в городском парке. Ты ведь знаешь, сколько там всегда галок!» «Молодцы!» — восхищенно закричал Калли. «Алые убьют нас, если мы первыми найдем его», — сказал Андерс. «Ладно», — согласился Калли. «Иногда приходится рисковать жизнью». Калли, п о н и м а ю щ е взглянул на воображаемого собеседника. «Понял ли тот, что можно рисковать жизнью, не будучи суперсыщиком?» «Украдкой помахал он этому приятному молодому человеку, смотревшему на него с большим восхищением, чем когда-либо». Голые загорелые ноги Калли весело топтали садовую дорожку, когда он бежал к Андерсу и Еве Лотте. А его воображаемый собеседник исчез. Его не стало. Он исчез так тихо и неприметно, словно был у н е с ё н легким летним ветром. Конец озвученной книги